Отец Иоанн Кронштадтский Настоящий труд посвящается памяти моих родителей и родных и всех тех, кто освещал путь моей жизни. От автора Условия беженской жизни и недостаток времени не позволили автору обрести весь тот материал, с которым он желал ознакомиться. Тем не менее он надеется, что настоящий труд сможет быть полезным для желающих заняться более углубленным исследованием жизни и писаний кронштадтского пастыря. И за неимением в настоящее время других систематически изложенных трудов даст современному читателю возможность лучше понять и полюбить отца Иоанна. Автор приносит глубокую благодарность всем тем очень многим лицам, которые оказали ему ту или иную, порой весьма значительную, помощь в его трудах. Предисловие Книга об отце Иоанне для огромного большинства верующих и церковных людей не нуждается ни в каком предисловии. Почитание отца Иоанна, молитвы ему о помощи, вера в его чудотворную силу при жизни и после смерти, Любовь к нему столь бесспорная, что причисление его к лику святых можно считать совершившимся в церковном сознании, хотя оно и не завершено еще официальным церковным прославлением, канонизацией. Так было на момент написания книги. Это народное почитание, конечно, не исключает необходимости иерархического акта, но оно его подготовляет, к нему ведет. И мы ждем того дня, когда русская церковь, преодолев страшные испытания, многие из которых предвидел отец Иоанн, едиными устами и единым сердцем всемирно прославит того, в ком в темные годы она не переставала видеть помощника, молитвенника и пророка. На пути к этому прославлению всякое напоминание об отце Иоанне, об его жизни и учении, особенно же сделанное с той любовью и правдивостью, который мы находим в книге отца Александра Семенова-Тяньшанского, не может не быть принята с радостью и благодарностью. Тем более, что эта книга не только напоминание, непростая сводка известного материала. Автор не ограничивается описанием жизни отца Иоанна и цитатами из его произведений, но вводит нас в его внутренний мир, дает почувствовать и по-новому пережить все то, что для самого отца Иоанна было источником его вдохновения и силы, и что составляет его непреложной заветно. Но надо надеяться, что эту книгу прочтут и те, кто об отце Иоанне знает только понаслышке, для кого весь его образ был извращен или упрощенными толкованиями, или некоторым застарелым предубеждением. Есть, наконец, и такие, кто никогда не знал о нем, для кого эта книга будет первой встречей с прославленным кронштадтским священником. Вот этих читателей хочется призвать к подвигу непредубежденного и особенно сосредоточенного чтения. Церковный язык, церковный строй мысли, слов и образов, слагавшиеся веками, чтобы быть понятыми и услышанными, требуют особого усилия. Ведь все мы в наших суждениях, реакциях, в самом нашем подходе к новым для нас явлениям так часто скользим по поверхности. Одна из главных задач автора в том, что он помогает нам разобраться в духовном наследии отца Иоанна, объясняет многое из того, что без этой помощи прошло бы мимо нас. Но именно потому, что она не стилизация боджитие и не популяризация. Книга отца Александра Семенова-Тяньшанского требует от читателя особого внимания и сосредоточенности. Она вся вдохновлена стремлением поведать нам о главном, о вечном. Она обращена не к уму только, но прежде всего к нашему духовному слуху. А ведь только этим духовным слухом можем мы по-настоящему разуметь, что значит отец Иоанн Кронштадтский для церкви, для России. Для каждого из нас. Протеерей Александр Шмема Первая глава. От рождения до священства. Место, где родился, и среда, в которой появился на свет отец Иоанн Кронштадтский, сразу привлекают внимание духовного взора. Место это расположено за много сотен верст от главных очагов русской жизни, а среда эта была вовсе бедной и скромной. Невольно думаешь, почему он родился в таком захолустье. Но дальний север место рождения отца Иоанна понуждает некоторых его почитателей вспоминать о Ломоносове, А скудость обстановки возводит их мысль к пещере, в которой родился тот, чьим верным служителем ему надлежало стать. Нет ничего случайного в судьбе человека, но промысел Божий нас обычно только в малой мере прозревается в том, что кажется случайностью. Иван Ильич Сергиев впоследствии прославившийся во всем православном мире Протеириан Кронштадтский. Родился в селе Суре Пинежского уезда Архангельской губернии. Село расположено при слиянии рек суры и пенеги, правого притока Северной Двины, в пятистах, примерно верстах от Белого моря. Невдалеке от села большие холмы, белые алебастровые скалы с пещерами, леса, луга. В лесу много зверей и птиц, Во всем этом мощь, сила. Зато самое село и все вообще созданное там руками человека скудно, бедно. Скромные деревянные домики, две древние деревянные, давно покосившиеся церкви в Веденской и Никольской, в которых даже сосуды были оловянные. И, наконец, самый дом, где родился отец Иоанн, не избушка, а, скорее всего, ветхая лачуга. «Итак, с одной стороны, красота, суровое, нетронутое величие», пишет жизнеописатель отца Иоанна Кронштадтского и Михаил. С другой – нужда. Вот фон первых впечатлений Вани Сергиева. Трудно не видеть в этом контрасте проявление божественного промысла, подготавлявшего христианскую настроенность будущего пастыря. Настроенность, в основе которой всегда имеется, с одной стороны, сознание слабости человеческих сил, с другой — величие Творца Вселенной. Отец Ивана, Илья Михайлович Сергеев, был псаломщиком местной сельской церкви и не очень грамотным человеком, а мать Феодора Власьевна — еще менее сильная в грамоте женщина. Об отце сведений дошло мало, но известно, что дед отца Иоанна был священником, так же, как и большинство предков в роду отца, и это в течение, по крайней мере, 350 лет. Мать отца Иоанна прожила сравнительно долго, скончалась в 1871 году, и увидела занимавшуюся славу своего сына. До нас дошли ее фотографические портреты, Лицо ее очень русское, широкое, благообразное и, пожалуй, в особенности в нижней части своей, выражает особую, свойственную русским северянам, твердость. Однажды, когда молодой еще отец Иоанн сильно заболел, и врачи настойчиво уговаривали его нарушить пост, он отвечал, что решится на это лишь с разрешения матери. Мать разрешения этого не дала. Родился отец Иоанн 18 октября 1829 года, старого стиля, 1 ноября по новому стилю, в день памяти великого болгарского святого преподобного Иоанна Рыльского, в честь которого он и наречен. Новорожденный был до того слаб и хил, что родители не надеялись, что мальчик проживет даже до следующего дня, почему в ночь рождения поспешили его окрестить, пишет Б.Б. Глинский в «Историческом вестнике» за 1909 год. У отца Иоанна было две сестры. О раннем детстве отца Иоанна Кронштадтского мы знаем немного, но то, что знаем, существенно и также свидетельствует о некоторой духовной его предызбранности. Среди скудостей сельской жизни и быта Единственным местом, где для мальчика открывалась сила человеческого делания, был храм. В нем находил он и слова, и звуки, и краски. Словом, все основное, в чем может выразиться человеческий дух. Отец постоянно брал сына на богослужение, а дома рассказывал ему иногда что-либо о Христе и о святых. Можно смело сказать, что до самой революции уклад и ход жизни в бедных семьях русского провинциального духовенства почти всюду был одинаков. Поэтому не лишним будет здесь привести некоторые слова о своем детстве другого замечательного человека, хотя и более позднего поколения, а именно известного сперва как профессора политической экономии и мыслителя, а впоследствии как священника и своеобразного богослова, Протеиерея Сергия Булгакова. Его слова, несомненно, помогут яснее представить обстановку, в которой протекало и детство отца Анна Кронштадтского. Вот эти слова. «Как мы любили этот храм, как мать, как родину, как Бога, одной любовью, и как мы вдохновлялись им. Он был для нас и святилищем, и источником восторгов красоты». Больше у нас ничего не было. А вот слова того же автора о характере жизни в его семье, глава которой был провинциальным священником. «Типикон был нашим домашним уставом в постах и праздниках, в богослужениях и молитве. Поэтому для нас было самоочевидным, как бы законом природы, что постные дни и особенно суровый режим Великого Поста — не могут быть несоблюдаемы. Все посты и Пасхи нами переживались, каждая в своем роде, как особое торжество. Как богата, глубокая и чиста была эта наша детская жизнь, как озлащены были наши души этими небесными лучами. И вся эта церковная типиконская жизнь была обрамлена и связана с жизнью природы, которая в ней участвовала. Это был простертый над землею свод небесный, навеки вечные, вошедший в душу. Протеерей Сергий Булгаков, автобиографические заметки. Несомненно, и жизнь маленького Вани Сергеева протекала в подобных же условиях под сенью храма и в значительной мере на луне природы. Все это способствовало тому, что он стал тихим, задумчивым, созерцательным, но и наблюдательным мальчиком. В некоторых его биографиях есть упоминание, что он любил наблюдать с малых лет жизнь природы, особенно растений, о которых в его книгах есть такие нежные слова. Так в одном из своих поучений он говорит «Каждая травка, каждый цветок как будто шепчет нам. Тут Господь». Рассматривайте премудрое устройство растений и познавайте в них Бога. Дошли сведения и о сострадательности мальчика Ивана, вследствие которой уже тогда некоторые односельчане обращались к нему с просьбой помолиться о них. К этому же времени относятся и случай рассказанный известной игуменей Леушинского монастыря Таисии, которая была духовной дочерью и другом отца Иоанна Рассказ, очевидно, записан ею с его слов. Она передает, что «однажды ночью Ваня увидел в комнате необычайный свет. Взглянув, он увидел среди света ангела в его небесной славе. Младенец смутился. Ангел успокоил его, назвавшись ангелом-хранителем». Нельзя здесь не отметить, что православная церковь не поощряет визионерство, и случаи видений, особенно детских, встречаются нечасто в житиях святых и рассказах о праведниках, тем более они знаменательны. Вскоре мальчику пришло время учиться читать. Для лучшего представления об этом и последующем времени уместно предоставить слово самому отцу Иоанну Кронштадтскому. На шестом году пишет он в своей автобиографии. Отец купил для меня букварь, и мать стала преподавать мне азбуку. Но грамота давалась мне туго, что было причиной немалой моей скорби. В то время грамота преподавалась не так, как теперь. Нас всех учили азбуки, веди и так далее. Как будто а само по себе, а аз само по себе. Долго не давалась мне эта мудрость. Но, будучи приучен к молитве, скорбя о неуспехах своего учения, я горячо молился Богу, чтобы Он дал мне разум. И я помню, как вдруг спала точно пелена с моего ума, и я стал хорошо понимать учение. На десятом году его жизни, в 1839 году, мальчика отдали в Архангельское приходское училище, где учение его на первых порах шло также крайне туго. «Отец получал, конечно, самое маленькое жалование», — продолжает отец Иоанн, — «так что жить, должно быть, приходилось страшно трудно. Я уже понимал тягостное положение своих родителей, и поэтому моя непонятливость к учению была действительно несчастьем. О значении учения для моего будущего я думал мало» и печаловался особенно о том, что отец напрасно тратит на мое содержание свои последние средства. Оставшись в Архангельске совершенно один, я лишился своих руководителей и должен был до всего доходить сам. Среди сверстников по классу я не находил, да и не искал себе поддержки или помощи. Они все были способнее меня, и я был последним учеником. Вот тут-то и обратился я за помощью к Вседержителю, и во мне произошла перемена. Я упал на колени и стал горячо молиться. Не знаю, долго ли я пробыл в таком положении, но вдруг точно завеса спала с глаз. Как будто раскрылся ум в голове, и мне ясно представился учитель того дня, его урок, и я вспомнил, о чем и что он говорил. И легко, радостно так стало на душе. Никогда я не спал так спокойно, как в ту ночь. Чуть светало, я вскочил с постели, схватил книги, и, о счастье, читаю гораздо легче, понимаю все. В классе мне сиделось уже не так, как раньше. Все понимаю, все остается в памяти. В короткое время я подвинулся настолько, что перестал уже быть последним учеником. Чем дальше, тем лучше и лучше успевал, и в конце курса одним из первых был переведен в семинарию, в которой окончил курс первым учеником в 1851 году и был послан в Петербургскую академию на казенный счет. Описаны здесь самим отцом Иоанном Кронштадтским два случая преодоления силу его детских молитв трудностей учения имеют, несомненно, сходство со всем известным подобным же случаем бывшим сотроком Варфоломеем, впоследствии великим русским святым Сергием Радонежским. Настоящий автобиографический отрывок приведен здесь почти без сокращений, потому что рассказанное в нем, несомненно, могло иметь решающее значение в молитвенной жизни отца Иоанна, да и сам он, как можно заключить из его рассказа, видел всю значительность этих событий. Итак, с 1839 года, на десятом году жизни, маленький Иван Сергеев начал жить большей частью вне отчего дома. Сперва это было Архангельское приходское училище, а потом семинария. Нелегко было в те времена без железных дорог добираться из Суры в Архангельское обратно, и нельзя сомневаться в том, что эти поездки по малообитаемому северному краю не оставили в душе мальчика сильного впечатления. Летом же, отправляясь домой на каникулы, мальчик не раз совершал этот путь в значительной мере пешком, целые сотни верст пешком. Сапоги из экономии, чтобы не стоптались, то на руках, то за плечами, а вокруг все леса, горы, безлюдье. Здесь-то, вероятно, и окрепло в будущем отце Анне любовь к природе, умение созерцать в ней Бога, и стала зарождаться привычка непрестанной молитвы. Вместе с тем, несомненно, закалялись здоровье, выносливость, воля. При великой бедности, как приходской школы, так и большинства ее учеников, для того, чтобы было на чем писать, дети ходили собирать бумаги по присутственным местам. И это вновь и вновь понуждало маленького Ивана думать о бедности его родителей, о чем очень скорбела его душа. О пребывании отца Иоанна Кронштадтского в семинарии в его жизни описаний и сведений очень мало. Известно, что он учился там очень хорошо, кончил семинарию первым и одно время был там старшиной над архиерийскими певчами. И что общение с этой... Самой распущенной и пьяной частью Бурсы, по словам биографа отца Иоанна, эрмонаха Михаила, чуть не сгубило его самого. Вероятно, это было не единственным искушением. Нравы о тогдашних семинариях Бурсах, судя по многим дошедшим до нас данным, вспомним хотя бы Помиловского, были не всегда идеальными. А в русской провинции вообще в сороковых годах прошлого века Вероятно, еще водились многие гоголевские герои. Так или иначе, по записям отца Иоанна Кронштадтского, видно, что с юных лет ему пришлось вести большую внутреннюю борьбу с различными искусительными помыслами, и, вероятно, поводы к ним он находил и в окружающем его внешнем мире. Если же он выходил победителем в этой борьбе, то это не в малой степени объясняется, тем добрым, что отпечатлелось в нем в детские годы. «С самого раннего детства, как только я помню себя», пишет отецан в своей автобиографии. «Лет четырех или пяти, а может быть и менее. Родители приучили меня к молитве и своим религиозным примером сделали из меня религиозно настроенного мальчика. Кроме того, с тех пор, как он начал свободно читать, стал он находить постоянную опору и в Евангелии. «Знаешь ли, — сказал однажды отец Иоанн, игумене Таисии, — что прежде всего положило начало моему обращению к Богу и еще в детстве согрело мое сердце любовью к Нему. Это святое Евангелие. У родителя моего было Евангелие на славяно-русском языке, Любил я читать эту чудную книгу, когда приезжал домой на вакуационное время. И слог ее, и простота речи были доступны моему детскому разумению. Читал и услаждался ею, и находил в этом чтении высокое и незаменимое утешение. Это Евангелие было со мною в духовном училище. Могу сказать, что Евангелие было спутником моего детства моим наставником руководителем и утешителем с которым я сроднился с ранних лет. В Санкт-Петербургскую духовную академию Иван Сергеев поступил в 1851 году. В том же году, на 48-м году жизни, скончался его отец, и потому мать и сестры остались на попечении молодого студента. Управление Академии, идя навстречу его нужде и зная его прекрасный каллиграфический почерк, предложило ему занять должность писаря в академической канцелярии за девять рублей в месяц. Отец Иоанн с благодарностью принял это место и свой скудный заработок стал посылать родным. Канцелярской работы, может быть, было не так уж много так как жизнеописатели отца Иоанна единогласно указывают, что он очень дорожил выпавшим на его долю благодаря необходимости сидеть в канцелярии уединенным досугом. Он пользовался им для молитвы и чтения священного писания и святых отцов. Особенно полюбился ему святой Иоанн Златоуст. «Как-то, — рассказывает ирмонах Михаил, — удалось ему в студенческие годы купить толкование Златоуста на Евангелие Матфея, и он радовался приобретению, как сокровищу из сокровищ. Имеются сведения, что студент Иван Сергеев очень любил пребывать в академическом саду и там молиться. Привычка совершать молитвенное правило под открытым небом была присуща ему всю жизнь. Вступал он и с товарищами в беседы на высокие темы, но как будто особых, настоящих друзей у него не было, и он оставался скорее замкнутым и молчаливым. Одной из тем его разговоров с товарищами на старших курсах была очень привлекавшая его мечта стать миссионером в дальних странах. Более всего думал он о Китае. Пережил он также в академии на четвертом курсе какой-то духовно-нервный кризис, который имел своим выражением «приступы очень тяжелой, как будто беспричинной тоски», с которой он более всего боролся молитвой, рассказывает иеромонах Михаил. Понемногу приступы эти прошли. Что касается самого учения, то надо сказать, что в академии он учился усердно, но со средними успехами. Так или иначе, его собственные сочинения показывают, что он мыслил всегда богословски отчетливо, чему, вероятно, помогло и пребывание в Академии. Сам он с благодарностью говорит о приобретенных в Академии знаниях. При слабых физических силах я прошел три школы, низшую, среднюю и высшую, постепенно образуя и развивая три душевные силы, разум, сердце и волю. Высшая духовная школа имела на меня особенно благотворное влияние. Богословские, философские, исторические и разные другие науки, широко и глубоко преподаваемые, уясняли и расширяли мое миросозерцание, и я Божией благодатью стал входить в глубину богословского созерцания. Прочитав Библию с Евангелием, и многие творения иоанна златоустого филарета московского и других церковных витей я почувствовал особенное влечение к званию священника и стал молить господа чтобы он сподобил меня благодати священства и пасторства словесных овец о жажде религиозного знания отец анн кронштадтский говорит в первом же отрывке своего дневника Моя жизнь во Христе. Обильно открыл Ты мне, Господи, истину Твою и правду Твою. Уведал я Слово Твое, Слово любви. Изучил законы ума человеческого и его любомудрия, философию, строение и красоту речи. Проник отчасти в тайны природы, в законы ее. Сведал о народах отдельных, о лицах знаменитых. Отчасти познал великую науку самопознания и приближение к тебе. Словом «многое», «многое» узнал я, и доселе еще многое узнаю. Много и книг у меня, читаю и перечитываю их, но все еще не насытился. Все еще дух мой жаждет знаний. Все сердце мое не сыто, и от всех познаний, приобретенных умом, не может получить полного блаженства». Когда же оно насытится? Насытится, внегда явитимися славе Твоей. Из этих слов видно, что в основе стремления отца Иоанна была всегда на первом месте жажда чисто духовная, жажда встречи с Богом, но что она не мешала ему питать и ум. Он искал стройного гармоничного развития, и за все знания, которые и приобретал, «Благодарил Бога». Предпочитал ли отец Иоанн в Академии какой-либо преподаваемый предмет, сказать без специальных розысков трудно. Сохранились указания, что он слушал лекции внимательно и даже иногда аплодировал в порыве восторга, но как будто более всего цитатам из святых отцов. Программа преподавания в Академии тогда была обширная, И кроме богословских, философских, исторических наук и древних языков преподавались еще общая словесность, история общая и гражданская, физика и математика и новые языки. Впоследствии в беседах своих о сотворении мира отец Иоанн Кронштадтский не пренебрегал научными данными своей эпохи, например, астрономическими. Среди более или менее выдающихся профессоров, читавших в то время в Академии, можно отметить тогдашнего инспектора ее, канониста доктора Архимандрита Иоанна Соколова, позже ректора Казанской Академии. Затем доктора Архимандрита Кирилла Наумова, служившего потом в русской миссии в Иерусалиме, читавшего нравственное и пасторское богословие и в особенности тогда еще и романаха, а впоследствии епископа Херсонского Никанора Бравковского, преподававшего обличительное сравнительное богословие. Числившийся с 1855 года в числе преподавателя Академии Феофан Говоров, впоследствии знаменитый епископ-затворник вышенский едва ли преподавал в бытность отца Анна Кронштадтского в числе студентов. Несмотря на наличность выдающихся лекторов и на широкую программу преподавания, тогда, например, по мнению профессора Аппана Марева, в Академии Устава 1814 года преобладал схоластический дух и власть ректора Макария Булгакова. С последним, читавшим догматику и богословие, и с профессором Лучицким «Логика, эстетика, позже словесность» У студента Ивана Сергиева были затруднения при сдаче экзаменов и зачетов. Отец Иоанн Кронштадтский кончил академию в 1855 году кандидатом богословия, 35-м из 39-ти человек. Это был 21 академический выпуск. Отец Иоанн Кронштадтский навсегда остался другом академии, в которой учился, и не раз навещал ее. С какой простотой, помню, он вел себя в стенах нашей Академии, когда здесь бывал, вспоминает в своем некрологе профессор протеерей А. Бронзов. С какой трогательной простотой вспоминал он в инспекторской квартире о своих академических годах. За счастье для себя считал он то, что учился именно в Академии. И, по словам того же автора, Академия оплатила отцу Иоанну Кронштадтскому также неизменным вниманием. Является он в столичную Академию, студенты, помню, подхватывают его на руки и несут в аудиторию, несут в столовую и просят разделить их трапезу. Заканчивает же свой некролог профессор Бронзов так. Академия наша, имевшая счастье, воспитать такого светильника Христовой Церкви, избравшая его потом своим почетным членом, не должна ли гордиться им? Если хотели похвалить какого-либо пастыря, то говорили, это второй отец Иоанн. Вторая глава. Начало пасторства На последнем курсе Академии Иван Сергеев отказался от своей мечты стать православным миссионером среди язычников. Он понял, что в христианском просвещении сильно нуждается и его собственный родной народ. Решение жить и трудиться в России созрело у него окончательно, тогда, когда ему было предложено занять место священника при Кронштадтском кафедральном соборе имени святого апостола Андрея Первозванного, Ключарь собора, протеерей Константин Несвицкий, по старости лет должен был уйти на покой, и по обычаю того времени наиболее желанным заместителем ему мог бы явиться человек, согласившийся жениться на его дочери. Иван Сергеев согласился на такое предложение и женился на дочери престарелого протеерея Елизавете Константиновне. Принять это назначение окончательно побудило его то, что он видел во всем происходившем с ним явную волю Божию. Однажды в Академии, а по другим сведениям и дважды, в первый раз еще в семинарии, он видел отчетливо во сне Большой собор, в алтарь которого он вошел северными и вышел южными дверями. Посетив впервые Кронштадтский Андреевский собор, Иван Сергеев сразу узнал в нем храм, виденный им во сне. Он понял тогда, что сам Господь предуказал ему место служения. 11 ноября 1855 года состоялось его рукоположение в Дьяконы, а 12 числа того же месяца – в Иерее. Рукоположен он был в Санкт-Петербурге епископом Винницким Христофором в Петропавловском соборе крепости того же наименования. В первой же своей проповеди, произнесенной им в Кронштадтском Андреевском соборе при вступлении в должность, отец Иоанн говорил «Сознаю высоту Сана и соединенных с ним обязанностей. Чувствую свою немощь и недостоинство, к прохождению высочайшего на земле служения священнического. Но знаю, что может сделать меня более или менее достойным сана священника. Это любовь ко Христу и ко всем. Любовь — и великая сила, она и немощного делает сильным и малого великим. Таково свойство любви чистой, евангельской. Да даст и мне любви обильной во всем Господь и скроет этой любви, да воспламенит ее во мне духом своим святым. И далее отец Ан пояснл, что Христос есть единственный первосвященник, первый и последний. Он сам в нас и через нас священствует, и какой человек смертный может вполне соответствовать высоте и святости сана священнического. Свое слово отец Иоанн закончил указанием на силу Духа Святого, Духа бесконечной любви Божией, Который дышит во всех молитвах, священнодействиях. В этой проповеди с редкой отчетливостью выявилось, как понимал отец Иоанн Кронштадтский свое иерейское служение, и в ней как бы начертана программа всей будущей его деятельности. В конце своей краткой автобиографии, частично цитированной выше, отец Иоанн Кронштадтский рассказывает, как именно начал он осуществлять в жизни свой идеал священства. «С первых же дней своего высокого служения церкви, — пишет он, — я поставил себе за правило, сколько возможно искреннее относиться к своему делу, к пасторству и священнослужению, строго следить за собою, за своей внутренней жизнью. С этой целью я прежде всего принялся за чтение Священного Писания Ветхого и Нового Завета, извлекая из него назидательное для себя, как человека, священника и члена общества. Потом я стал вести дневник, в котором записывал свою борьбу с помыслами и страстями, свои покаянные чувства – свои тайные молитвы ко Господу, свои благодарные чувства о избавлении от искушений, скорбей и напастей. В каждый воскресный и праздничный день я произносил в церкви слова и беседы или собственного сочинения, или проповеди митрополита Григория. Кроме проповедничества, с самого начала возымел попечение о бедных, как и сам бывший бедняк и провел мысль об устройстве в Кронштадте дома трудолюбия для бедных, который помог Господь устроить. Вот и все. Старательный жизнеописатель отца Анна Кронштадтского, уже упомянутый доцент Санкт-Петербургской духовной академии Иерманах Михаил, перечисляет намеченные для себя отцом и Анном основные средства самосовершенствования. Первое. Почаще быть дома. Второе. Читать, перечитывать священное писание. Третье. Богослужебные книги. Четвертое. Развивать личную молитву и особенно трезвение с непрестанным призыванием имени Иисуса, то есть с Иисусовой молитвой. Пятое. Добросовестно исполнять все свои пасторские обязанности. Вскоре к прежним средствам своего духовного укрепления прибавилось еще одно, самое могущественное, пишет протеерей Сергий Четверяков. Отец Иоанн поставил себе в неукоснительную обязанность ежедневно совершать божественную литургию. Впрочем, необходимость для него ежедневного совершения литургии – Открылась для него не сразу, и не сразу смог он осуществить это свое намерение. «Первые годы я не каждый день совершал литургию», — пишет сам отец Анкронштадтский, — «и потому часто расслабевал духовно. Потом стал ежедневно причащаться». Что касается первого поставленного им себе условия самосовершенствования «почаще бывать дома», то сравнительно скоро от Иоанну пришлось от него вовсе отказаться, так как лишь немногие остающиеся после пастырских трудов часы ночи мог он проводить у себя. К сказанному надо добавить, что, вступив в брак, отец Иоанн решил остаться девственником и уговорил свою жену быть ему как бы сестрой. По некоторым данным, она не сразу согласилась с таким положением и даже жаловалась церковным властям, но потом примирилась и стала самоотверженным другом отца Иоанна и его помощницей. Она называла его всегда «брат Иван». Оставаясь внутренне верным себе и поставленным целям, отец Иоанн вскоре должен был изменить, значит, им такой, как будто бы столь благоразумный образ жизни. Его жизнь стала слагаться так, что его начали называть то странным, то юродивым. Бывало, что даже смеялись над ним и открыто говорили, что он не в своем уме. Дошло и до осудительных рапортов непосредственного начальства и даже следствия по приказу высших духовных властей. И как будто было время, что врагов у него стало больше, чем друзей. И все это потому, что среди требований своего духа, которым подчинялся отец Иоанн, было одно, выраженное им впоследствии и так. У истинного христианина все должно быть иное в жизни. Иные помыслы, святые, иные желания, вожделения, небесные, нетленные. Иные радости, святые, небесные, радости о истине, а не о неправде. Иные сладости, духовные, иная красота, духовная, иное богатство, духовное, нетленное. Иные слова небесные, иные друзья, по духу, а не по плоти, к смерти. С внешней же стороны причины указанных перемен была от паства, которой он считал себя призванным служить, иными словами, Кронштадт. Кронштадт того времени, расположенный на острове Котлини в Финском заливе, был не только ключевой военно-морской крепостью, защищавшей вход в северную столицу, и не только одной из стоянок и баз российского военного флота, но почему-то и местом административной ссылки нищих, бродяг и разного рода провинившихся и порочных людей, преимущественно мещан. В Кронштадте скопилось их великое множество. Ютились эти люди, которых нередко называли посадскими Больше всего чрезвычайно скученно по окраинам города, в самых скверных лачугах, а частично в землянках. «Страшные это были уголки», — пишет передавая слова писателя А.В. Круглова и романах Михаил. «Здесь темнота, грязь, грех. Здесь семилетний развратник и вор». Жили эти люди больше всего по прошествам и воровством и редко нормальным заработком. Ночью не всегда было безопасно пройти по улицам города. И вот отец Иоанн Кронштадтский сразу понял, что и эти люди принадлежат к Богам, данной ему пастве, и что он ответственен перед Богом и за них, и он не погнушался вещественной и моральной грязью этих людей. Можно предположить, что сострадание уязвило душу отца Иоанна Кронштадтского прежде всего в отношении детей, которые были невинной жертвой этой ужасной среды и условий жизни эту среду породивших. Так это или не так, но отец Иоанн Кронштадтский начал сближение с этой средой преимущественно через детей. Дети всегда были особенно любимы им, вероятно, потому что, если они и не безгрешны, все же образ Божий просвечивает в них сильнее, чем в большинстве взрослых людей. Достаточно отметить хотя бы светлую детскую доверчивость и незлопамятность. Не в связи ли с этой любовью к детям основное место в богословских размышлениях отца Иоанна Кронштадтского принадлежит учению об образе Божием в человеке? Ниже следующий отрывок из одной проповеди отца Иоанна Кронштадтского – подтверждает такое предположение. Теперь мы видим только некоторые остатки в людях прежнего благолепия образа Божия. Особенно можем видеть это благолепие в младенцах и благовоспитанных детях, и более всего в святых угодниках Божиих. Итак, отец Иоанн сперва приласкал детей кронштадтской бедноты, За детьми потянулись и взрослые. Понемногу те и другие стали привыкать к нему, и летом он начал вести с ними беседы, за городом где-либо на лужайке, сидя на траве. Дети теснились вокруг него, взрослые, кто стоял, кто сидел, и вскоре бедняки стали приглашать его на перерыв. Но не сразу это далось. Сперва эта темная кронштадтская беднота — с недоверием и с озлоблением относилась к попыткам отца Иоанна приблизиться к ней. Во многих жизнеописаниях отца Иоанна Кронштадтского сохранился передаваемый здесь сокращенно и в общих чертах ниже следующий очень характерный рассказ одного ремесленника. «Прихожу раз не очень пьяный. Вижу, какой-то молодой батюшка сидит и на руках сынишку держит и что-то ему ласково говорит». Я было ругаться хотел, вот, мол, шляются. Да глаза батюшки ласковые и серьезные меня остановили. Стыдно стало. Опустил я глаза, а он смотрит, прямо в душу смотрит. Начал говорить. Не сумею я передать все, что он говорил. Говорил про то, что у меня в коморке рай, потому что где дети, там всегда тепло и хорошо и о том, что не нужно этот рай менять на чат кабацкий. Не винил он меня, нет, всё оправдывал, только мне было не Ушёл он, я сижу и молчу, не плачу, хотя на душе так, как перед слезами. Жена смотрит. И вот с тех пор я человеком стал. А вот другой, опять приводимый здесь в сокращении, Рассказ торговца, вдовца, оставшегося с маленьким сыном на руках, и начавшего с горя сильно попивать. По торговле пошли убытки, незаметно стал пьяницей. Однажды ему повстречался отец Аан, сказавший, что идет к нему, к торговцу. А когда пришел, стал уговаривать бросить пить. Довольно, мол, по улицам бродить без дела. Человеком ты был, человеком и оставайся. С этими словами батюшка встал, надел епитрахили, говорит, «Ну вот, на почин дело помолиться надо». И стал он на молитву. Со слезами он молился за меня грешного. Потом благословил нас сыном, обещал навещать и молиться за нас, и ушел. Словно проснулся я от долгого тяжелого сна, и квартира-то наша стала милее для меня». Со слезами раскаяния я обнял своего сына. Дело по торговле за год поправилось, и я стал снова человеком. Уже тогда, в начале его пасторской деятельности, последняя иной раз выходила из границ прихода, и пасторская забота отца Иоанна простиралась на посторонних его приходу лиц. Вот случай, который также находит место во многих изданных еще при его жизни биографиях. Одна девушка, по разным причинам считавшая себя несчастной с детских лет, потеряв мать, почувствовала себя вовсе выбитой из колеи и стала помышлять о самоубийстве. Попав по какому-то случаю в Кронштадт, она сидела погруженная в свои мрачные мысли на скамейке, на бульваре или в городском саду. И вот какой-то незнакомый священник подошел, сел на другом конце скамейки. «Я встала и хотела удалиться», — рассказывает девушка. Но незнакомый батюшка остановил меня и сказал, «Извините, я не мог не подметить тяжелого настроения вашей души и, как пастырь, решил подойти к вам. Откройте мне вашу скорбь. Может быть, через меня грешного Господь успокоит и утешит вас». Я горько-горько заплакала, но ничего не могла сказать, кроме одного — я несчастная, лишняя на свете. Великий ум Творца не мог сотворить ничего лишнего, — отвечал батюшка. Тут девушка не могла удержаться, и началась беседа. С искреннюю отеческую любовью он беседовал со мною. Имени своего он не открыл. Когда же она рассказала о своей встрече близким, ей сказали, что это был, несомненно, отец Иоанн. Но душепопечительство отца Иоанна, особенно в начале его деятельности и преимущественно в темной среде кронштадтской голыдьбы, не могла бы иметь успеха, если бы с первых же шагов отец Иоанн не проявил крайней заботливости о материальных нуждах бедноты. И вот эта и его забота приняла такой характер, что отца Иоанна многие стали принимать чуть ли не за сумасшедшего, а потом и враждовать с ним. Во-первых, отец Иоанн раздавал такое количество из своих скромных получек, что дома ему не хватало на самое необходимое. Поэтому, когда он стал преподавателем закона Божия, его учительское жалование стало выдаваться на руки не ему, а его жене. Некоторые из его биографов говорят, что это было сделано по его собственной просьбе, другие же, что это было сделано помимо него. Другой жизнеописатель, сообщая, что отец Иоанн, случалось, возвращался домой босым, так как отдавал свою обувь нуждающимся, пишет, что он долго не решался без должной проверки написать об этом в своем труде. Но отец Иоанн не ограничивал свою материальную поддержку бедным людям простыми денежными пожертвованиями, а нередко лично покупал им то, в чем они нуждались, вплоть до продуктов питания для очередного обеда больным беднякам, не имевшим никого, кто бы мог принести им эти продукты. Приводил он к ним и врачей, и сам ходил для них в аптеку. Все это казалось уже достаточно необычным, эксцентричным, А когда иной раз за отцом Иоанном следовали толпы бедняков, это стало вызывать возмущение. Случалось встретить отца Анны одного, идущего по улице со скрещенными на груди руками, с устремленным вдаль взором. Но досаждал отец Иоанн многим, и в действительности особенно властям и высокопоставленным людям, своими хлопотами за различных несчастных людей. Несмотря на насмешки, отец Иоанн шел своим путем, и когда ему сообщали, что его почитают за юродивого, он говорил, ну что же, пусть юродивый. Жене же своей, которая, как сказано выше, не сразу поняла его путь, он говорил, счастливых семей, Лиза, и без нас довольно, а мы с тобой посвятим себя на служение Богу. Третья глава. Благотворительность отца Иоанна. Отец Иоанн Кронштадтский, конечно, сознавал, что одними подаяниями кронштадтской бедноте не поможешь, понимал, вероятно, и частичную правду некоторых нападок на него, а именно, что своею милостыню он отчасти поощряет нищенство. Но только на семнадцатом году своего священства он мог приступить к организации более существенной помощи. Для этого нужны были люди и деньги. Но отец Иоанн, согласно древней христианской традиции, думал не только о людях, которым надо было помочь, но и о тех, которые могли бы помогать. Он знал, что ничто так не облагораживает и не сближает людей, как работа на помощь ближним. Читая воззвания, с которыми он обратился к жителям Кронштадта, ясно видишь, что он думал о тех и других, как и о целом христианском обществе. Воззвания были напечатаны в 1872 году в газете «Кронштадтский вестник». Вот некоторые существенные места первого воззвания. «Кому неизвестны раи кронштадтских нищих?» Мещан, женщин и детей разного возраста. Причин кронштадтской нищеты и бедности множество. Вот главные – бедность от рождения, бедность от сиротства, от разных бедственных случаев, например, от пожара, от кражи, от неспособности к труду по старости, болезни и маловозрастности. Бедность от потери места, пленности, от пристрастия к хмельным напиткам – И в наибольшей части случаев от недостатка средств, с которыми бы можно было взяться за труд – порядочные одежды, обуви, инструменты или орудия. К этому надо отнести еще особые причины скопления нищих в Кронштадте. Как видно, отец Анн разбирается здесь во всех частных и общественных причинах бедности, но особенное значение придает последним, то есть социальным. Для лечения их требовались и меры более социальные, более широкого размаха. Далее в своем воззвании отец Иоанн предлагал на деле убедиться в ужасающих условиях жизни кронштадтской нищеты и несколькими штрихами описывает их. А угодно ли кронштадтской публике видеть непривлекательную картину бедности наших нищих? Не гнушайтесь, это члены наши, ведь это братья наши. Вот эта картина. Представьте себе сырые, далеко ушедшие в землю подвалы домов, в которых по преимуществу помещаются наши нищие. Тут помещается по тридцать, сорок и пятьдесят человек в жилье. Тут старые и взрослые, и малые дети, тут и младенцы сосущие сосцы, в сырости, в грязи, в духоте, в ноготе, а часто в голоде. Отец Иоанн предлагал всему кронштадтскому обществу, духовному, военному, чиновничьему, торговому, мещанскому, образовать из себя попечительство или братство, по примеру существующих в некоторых городах, в том числе в Санкт-Петербурге, и соединенными силами заботиться о приискании для нищих «Общего жилья, рабочего дома и ремесленного училища». «Не пугайтесь, господа, громадности дела», — продолжает отец Айн. «Доброму делу поможет Бог. А где Бог, там скоро явится все, как бы из ничего. Если городу угодно было принять к себе такое множество нищих мещан, то он, конечно, должен взять на себя и обязанность занять чем-нибудь этих праздных людей». Пора сделать что-либо решительное, или устроить рабочий дом и для детей ремесленную школу, или же, как крайнюю меру, выпроводить часть их куда-нибудь в другое место. Во втором воззвании отец Иоанн говорил, что, согласно слову апостола Павла, «сильные должны носить немощи немощных» — послание к римлянам, глава 15, стих 1. «И поэтому...» при таком богатом разнообразии сил нашего кронштадтского общества, при такой его талантливости, при таком множестве людей и образованных, и дельных, и искусных, из с состоянием, хотя и негромадным. Было бы и перед Богом грешно, и перед людьми стыдно оставлять такое множество наших членов, разумею, наших мещан, оторванными, изолированными от общественного тела и от его благосостояния. Опять я обращаюсь к обществу с покорнейшей просьбой обратить деятельное внимание на кронштадтских нищих мещан, приискать или сделать для них общее помещение и каждому дать соответственно его силам труд, которым он мог бы кормиться и одеваться. Во имя христианства, во имя человеколюбия, гуманности взываю, поможем этим бесприютным беднякам, не откажемся от солидарности с ними. Докажем, что чувство человеколюбия в нас еще живуче, и себелюбие не заело нас. Как хорошо было бы устроить дом трудолюбия, и нравственно многие поднялись бы. А если бы кто, будучи здоров, не захотел работать, то из города долой. Кронштадт не рассадник то тунеядства. В то время отец Иоанн Кронштадтский был уже многими очень почитаем. И кронштадцы, городская дума в частности, широко откликнулись на его призыв. Тем не менее, потребовалось около девяти лет до закладки здания, которое состоялось только в 1881 году, открытие же дома 12 октября 1882 года. Сперва же, в 1874 году, было образовано «Приходское попечительство бедных», В создании которого, как и в постройке дома, принял деятельное участие церковный староста собора ВД Никитин. В попечительство вошли люди самых различных классов населения и вели работу очень дружно. Умение объединить столь различных по происхождению людей в заслуга отца на Кронштадтского, которому принадлежал не только почин дела, но и главное руководство. В своем слове «При открытии попечительства» отец Иоанн говорил, «Церковное попечительство – есть учреждение первых христианских времен, апостольских, которые по братской любви так заботились друг о друге, что не было бедного ни единого». К несчастью, когда дом был уже почти готов, однажды ночью невдалеке в некоторых веселых заведениях Возник пожар, скоро охвативший многие здания и приблизившийся к Дому трудолюбия. Отец Иоанн с тревогой смотрел на надвигающиеся бедствия и просил полицмейстера Головачева принять предохранительные от пожара меры в районе Дома трудолюбия, в чем ему было отказано, и дом сгорел. Отец Иоанн был в большом горе и с несвойственной ему резкостью обличил, хотя прямо и не называя, Головачева. Не внешний неприятель нашел на нас с огнем и мечом, а враг внутренний, тайный, обличенный во всеоружие мерзости и продажной дружбы и полного безучастия к постигшей беде. Безучастия, говорю, людей которые на то и поставлены и существуют, чтобы служить общественной безопасности. Но, к счастью, страховая премия и новые пожертвования, стекавшиеся на этот раз со многих концов России, спасли дело. Головачев же вскоре попал под суд за разные неблаговидные дела, и отец Иоанн Кронштадтский, отлично знавший про его деятельность, был вызван для дачи показаний. Но только отец Иоанн и словом не коснулся проступков Головачева, напротив, указывал на некоторые его полезные действия. Прокурор заметил, что свидетель на суде обязан говорить правду, ничего не скрывая, на что отец Иоанн твердо заявил «Я говорю по священству». Этот эпизод, по-видимому, произвел на тогдашнее общество большое впечатление – и запечатлен во многих биографиях отца Иоанна. В 1882 году дом трудолюбия был, наконец, открыт. Он был посвящен памяти год тому назад убиенного царя-освободителя Александра II, а храм при доме святому Александру Невскому. Первоосновой дома трудолюбия, который потом как бы разросся почти в целый городок, Были и пеньковые, и картузные мастерские, где в 1902 году, например, работало одновременно до 7281 человека. Легкий труд был сознательно избран для почина, чтобы от приступавших к работе не требовать каких-либо особых знаний, а только добрую волю. Важно было без промедления помочь отвыкшим от труда людям вступить на трудовой путь – и пожинать сразу же хотя бы скромные плоды добрых усилий. Но тут же, главным образом для детей и подростков, открывалась возможность приобретать ценный капитал знания, начальное и специальное ремесленное образование. В Доме трудолюбия были следующие просветительные учреждения и начинания для детей и подростков. Бесплатная начальная школа в которой в 1903 году обучалось 259 детей. Мастерская для обучения различным ремеслам, главным образом работе по дереву, 61 человек. Рисовальный класс для бедных бесплатно, около 30 человек. Мастерские женского труда, главным образом для девочек, шитьё кройка, вышивки, около 50 человек. «Сапожная мастерская», «Детская библиотека» в 1896 году насчитывала 2687 томов, «Зоологическая коллекция», «Военная гимнастика». К этому можно добавить книжную лавку как для взрослых, так и для детей. Для взрослых существовали при Доме трудолюбия следующие учреждения и занятия. Воскресная школа, разбитая по степени грамотности на несколько групп. В 1897 году насчитывало 133 мужчины, 34 женщины, большинство моложе 20 лет. Народные чтения, лекции, часто с волшебными фонарями, а иногда с духовным пением, на темы религиозные, исторические, литературные. В 1898 году средняя посещаемость – 264 человека. Бесплатная народная читальня. Читатели-дети так набрасывались на иллюстрированные журналы, что их стали выдавать лишь под вечер и по одному на человека. Платная библиотека. 30 копеек в месяц, залог 2 рубля. Наконец, попечительство занималось в небольшой мере издательством, главным образом брошюр, составленных из трудов отца Иоанна. Материальная помощь выражалась следующим образом. Приют для детей, главным образом сирот и дневное убежище для малолетних на 50 человек. Загородная летняя дача для детей. Богодельня для бедных женщин, 22 человека. Большой каменный ночлежный дом, построенный в 1888 году, на 84 мужчины и 24 женщины. Плата 3 копейки за ночь. Для ночлежников выписывались две газеты. К этому всему надлежит прибавить врачебную помощь, выдачу обедов и пособий. Через бесплатную амбулаторию в 1896 году прошло 2720 больных. Народное столовая, работавшая в течение 11 часов каждый день, отпускало от 400 до 800 обедов ежедневно. Был у дома при детской загородной даче и свой огород. Пособия выдавались попечительством, деньгами, одеждой, обувью и другими вещами. Чтобы помогать действительно нуждающимся, о них постоянно собирали сведения. Деньги выдавались в сумме от 1 до 20 рублей. В 1891 году, когда популярность отца Иоанна Кронштадтского стала уже всероссийской, и к нему в Кронштадт стали стекаться постоянно паломники, был выстроен еще там же странно приемный дом с бесплатным отделением и платным, на 40 кроватей. Описанная разносторонняя помощь оказывалась всем, вне различия происхождения и вероисповедания. По примеру Кронштадта и другие города, начиная с Петербурга, стали заводиться подобными же благотворительными учреждениями. Такая организованная благотворительность по почину приходского священника в ту пору была несомненно необыкновенным и новым явлением. Если в Допетровской Руси среди святых монахов и были люди, умевшие сочетать личную святость с практической деятельностью на пользу ближних. В Петровской России таких людей было в монастырях немного и еще меньше среди белого духовенства. Пример отца Иоанна Кронштадтского тем более исключителен, что его практическая деятельность не помешала ему сохранить глубокую постоянную молитвенность, и духовную созерцательность. Устройство дома трудолюбия не прекратило и чисто личной, частной благотворительной деятельности отца Иоанна. Напротив, она также продолжала возрастать по мере возрастания его известности и получаемых им пожертвований. В этом все увеличивающемся притоке пожертвований в руки отца Иоанна многие его жизнеописатели и почитатели видят пример того, как исполняется слово Спасителя. «Ищите прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам» Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. Трудно с этим мнением не согласиться, как и с тем, что у отца Иоанна в деле благотворения левая рука не знала, что делает правый. В различных воспоминаниях о нем можно встретить немало рассказов, о том, как он, находясь в толпе, буквально одной рукой принимал от кого-либо конверт с пожертвованной суммой денег, а другой тут же передавал его кому-нибудь другому. Многие свидетели таких передач утверждают, что у отца Иоанна было особое чутье, а то и настоящая прозорливость, благодаря которым он передавал пожертвования особо остро нуждавшимся людям. В некоторые годы через руки отца Иоанна проходили огромные суммы, иные биографы говорят о сотнях тысяч. О размерах их можно судить потому, что Кронштадтский дом трудолюбия в значительной мере содержался на деньги, вносимые отцом Иоанном, а также и по тем церквам, монастырям и учреждениям, которые отец Иоанн воздвиг на эти средства. Несмотря на создание дома трудолюбия со всеми его отделениями, Нищие в огромном количестве продолжали с утра поджидать отца Иоанна. В ожидании милостыни они выстраивались в одну, две или три шеренги перед домом отца Иоанна или перед Кронштадтским собором. Они получили от кронштадтцев наименование «строй отца Иоанна». Сперва каждое утро он лично обходил свой строй, в котором находилось иногда более тысячи человек и раздавал по рублю на 20 человек. Позже это делали за него доверенные лица. Состав этих бедняков часто менялся. Можно было назвать несколько десятков, может быть и сотен бедняков, которые под влиянием пасторства отца Иоанна и его материальной поддержки и помощи сделались, если не праведниками, то сравнительно деятельными тружениками. Но пребывающих бывало все же больше выбывающих, почему численность строя не уменьшалась. Среди облагодетельствованных отцом Иоанном мест после Кронштадта надо прежде всего отметить родное его село Суры. Там воздвигнут во-первых, каменный храм с тремя пределами во имя святого Николая Чудотворца, святого Иоанна Рыльского и святой Пороскевы. Во-вторых, основано православное церковное братство, В-третьих построена сельская школа, в-четвертых приют для детей, в-пятых лесопилка, в-шестых кооперативная лавка, и завод и лавка зависели от созданного им православного братства. И в-седьмых женский монастырь имени святого Иоанна Рыльского, 120 сестер в 1912 году, имевший отдельный скид недалеко от Суры и свое подворье в Архангельске. Кроме того, отец Иоанн воздвиг прекрасную часовню на могиле своего отца и, наконец, подарил братству пароход святой Николай Чудотворец, которым при своих поездках в Суры пользовался и сам. К учреждениям, созданным отцом Иоанном Кронштадтским в Петербурге, принадлежит прежде всего поставленные под покровительство преподобного Иоанна Рыльского Иоанновский женский монастырь на реке Карповке на Каменном острове. В подвальном помещении храма находилась еще одна церковь в память пророка Илии и преподобной Феодоры, чьи имена носили родители отца Иоанна. В этом нижнем храме, по его завещанию, и был погребен сам отец Иоанн. Его заботами и, вероятно, полученные от него средства было создано в Петербурге на бассейной улице подворье Леушинского женского монастыря, во главе которого стояла игуменья Таисия. Был еще создан отцом Иоанном Воронцовский монастырь в Псковской губернии, Вауловский скит около Рыбинска и Пюхтицкая женская обитель в Русской Польше. Но не счесть тех церквей в России, на постройку или на обновление которых главный вклад был сделан отцом Иоанном, или где облачение и церковная утварь не были бы его даянием. Четвертая глава. Отец Иоанн как педагог. Отец Иоанн Кронштадтский в течение 32 лет своей жизни занимался педагогической деятельностью. С 1857 года он преподавал в Кронштадтском уездном училище, а с 1862 по 1889 год в Кронштадтской гимназии. К большому сожалению, ни собственные произведения отца Иоанна, ни воспоминания о нем не дают достаточно точных представлений о том, каковы были его уроки и конкретные методы преподавания. В воспоминаниях его учеников более всего можно найти лишь общие места и похвальные слова – а в написанном или сказанном им самим лишь очень немногие педагогические указания в тесном смысле этого понятия. Тем не менее имеющихся сведений достаточно, чтобы представить себе в общих чертах отца и Иоанна как педагога, понять идейную и духовную основу его педагогической деятельности и угадать даже некоторые ее частные и конкретные принципы. Наличные данные позволяют прежде всего заключить, что педагогическая работа отца Иоанна не была отдельной, побочной его деятельностью, но нераздельной частью его пасторского служения, в свою очередь совершенно неотделимого от него самого. Отец Иоанн не мог не быть педагогом, как не мог не быть пастырем. Педагогической работе он отдавался так же всецело, как всему тому, что делал, в чем и была одна из причин успеха стольких его начинаний. Но такая всецелая самоотдача своему делу соответствовала вполне и основным началам миросозерцания отца Анны Кронштадтского, в особенности учению об образе Божием в человеке. Ниже об этом учении будет сказано подробнее. Здесь же достаточно пояснить, что постоянно уча о простоте Бога, Отец Иоанн учил одновременно, что и человек, сотворенный по образу Божию, должен быть целостным и простым. По словам отца Иоанна, Бог, как простое существо, не состоит из ряда мыслей или из множества слов, но Он весь в одной мысли, весь в каждом слове, весь, как святой огонь, проникает каждое слово. И душа человеческая — «По природе просто говорил отец Иоанн. «Все хитро сплетенное отталкивает от себя». Отсюда вытекают существенные принципы, лежавшие в основании педагогической деятельности отца Иоанна Кронштадтского. Во-первых, тот, что и преподавание должно быть простым. «Позаботимся о возможной простоте преподавания», — говорит отец Иоанн Кронштадтский. Не ссором ли оказалось все, что было преподано искусственно, безжизненно? Область знаний безгранична, достаточно выбрать самое необходимое и привести это в стройную систему. Другой вывод из этого учения о простоте Бога и человеческого духа заключается в том, что образование должно быть не только простым, но и неотделимым от воспитания. И в известном смысле воспитание должно преобладать, так как простота или целостность человека обусловлена не жизнью ума, а сердца. Самое воспитание, согласно убеждению отца Иоанна, и сводится преимущественно к воспитанию сердца. Старайтесь успевать во внутренней сердечной науке, в науке любви, веры, молитвы, кротости, смирения, ласковости, послушания, чистоты, целомудрия, милосердия, сострадательности, самоотвержения, в науке очищения сердца от всяких нечистых, лукавых и злых мыслей. Ищите прежде всего Царствие Божие и правда Его. Все прочее приложится от Бога. «Кви профицит ин литерис, сет дефицит ин вита» Плюс дефицит к вам профицит. Стоит ли говорить, что такое воспитание сердца может быть только христианским, так как оно полностью совпадает с учением самого Христа? Христианское воспитание сердца есть, в конце концов, научение любви. Больше всего учитесь языку любви, самому живому, выразительному языку. «Без него знание языков не принесет никакой существенной пользы», говорит все в той же сказанной на гимназическом акте речи Отец Иоанн Кронштадтский. В другом же слове Отец Иоанн сжато намечает уже самый принцип христианского воспитания сердца, а именно раскрытие его сокровенной глубины для принятия в себя Христа и его слова, В этой речи, пересказывая блаженного Августина, отец Иоанн говорит. Учительные голоса извне — суть только вспомоществования и увещания. Один только есть учитель, который, собственно, научает — Христос. Его слово внутри нас научает. Где нет его слова внутри нас, там слова вне звенящие, шум пустой. Для успешности такого воспитания нужно еще наличие двух условий. Во-первых, чтобы воспитатель-педагог был на высоте положения. И во-вторых, чтобы воспитание было не только христианским, но и церковным. О том, какова должна быть личность педагога, отец Иоанн Кронштадтский учил не столько словом, сколько делом, вернее своим примером. Но есть у него и очень простые слова на эту тему в которых все же выражено все главное, что можно сказать. «Духа не угошайте», — пишет он, цитируя святого апостола Павла. Первое послание к Коринфянам, глава 5, стих 19. «Помни это, всякий христианин, особенно священник и наставник детей. Особенно нам нужно всегда гореть духом при нашем высоком служении Богу и человеку. Что касается необходимости именно церковного воспитания, то про это отец Иоанн писал и говорил постоянно. Вот для примера то, что сказал он также в одной из своих речей в Кронштадтской гимназии. «Можно быть ученым, но, увы, негодным человеком». Не ученые ли, например, были французские коммунары, олицетворившие в себе так живо адских фурий? Нам нужно образовать не только ученых людей и полезных членов общества, но и, что всего важнее и нужнее, добрых, богобоязненных христиан. Дай Бог, чтобы из всех знаний образовалось в душах детей то стройное согласие, та твердая христианская система познаний правил и навыков, которая составляет истинное христианское образование». Но если наши питомцы, подавляемые множеством уроков собственно светской науки, будут урывать для приготовления их часы от службы Божией или в храме будут озабочены своими уроками, так что божественная служба не будет доставлять пищи их уму и сердцу, если они будут скучать в церкви, тогда дело педагогики потерпит весьма сильный урон, ибо наилучшее педагогическое воспитание доставляет именно Церковь своим чудным, небесным, проникающим до костей и мозгов богослужением. Таковы в основе педагогические взгляды отца Иоанна Кронштадтского, которым вполне соответствовала и его педагогическая деятельность. Нельзя не добавить, что современная религиозная педагогика, как православная, так и католическая, созидает на тех же общих основаниях, на которых строил свою педагогическую деятельность отец Аан. В этом отношении он опередил свое время. Также и в некоторых частных конкретных педагогических указаниях его, поскольку можно их уловить, нельзя не подметить многое, что соответствует лучшим из новейших методов религиозной педагогики. К таким конкретным педагогическим указаниям принадлежит настойчиво проводимой отцом Иоанном мысль, что богослужение может и должно быть лучшим воспитательным средством для образования христианской души. Рассказы об его уроках дают основание думать, что он и в классе старался как можно более живо объяснять богослужение, дабы потом дети не скучали в церкви. Отец Иоанн касается этого вопроса и в своем дневнике. Не оттого ли холодность к богослужению происходит пишет он что одни не понимают его, а другие хотя и учили науку о богослужении, но его преподавали им сухо без примеров одному рассудку, тогда как богослужение будучи высоким созерцанием ума есть вместе и по преимуществу мир сладость и блаженство для сердца. Кроме этих указаний на необходимость приводить примеры, мы не имеем, к сожалению, более точных сведений. Употреблял ли отец анн Кронштадтский какие-либо особые приемы на своих уроках, чтобы сделать детей более восприимчивыми к богатству церковной службы? Можно лишь сказать, что при неутраченном тогда еще знании славянского языка преподавание богослужения не было столь трудным, как ныне и что, по всем данным, успех преподавания отца Иоанна обуславливался не столько его частными приемами, сколько самой личностью преподавателя и общим, описанным выше, пониманием им своей задачи. Отец Иоанн своим духовным горением умел зажигать духовный огонь в своих учениках, как во время уроков, так и во время богослужения. Хорошо бы осознать всякому педагогу, что горение его должно быть не только счастливой случайностью, но и одним из оснований всякой серьезной педагогики. Тем не менее, не следует думать, что отец Иоанн полагался только на свое внутреннее горение и был в своем преподавании каким-то импровизатором. Напротив, он считал необходимым, чтобы преподаватель подготовлялся к урокам и, вероятно, и сам к ним готовился. Вот его слова на эту тему. Учишь ли детей, своих или чужих, обращая дело в служение Богу, уча их с усердием, занимаясь предварительно обдумыванием средств к обучению ясному, вразумительному, полному по возможности и плодотворному. Постоянно отстаивая права закона Божия и религиозного воспитания и борясь с перегрузкой детей другими уроками, Он, конечно, не отрицал других знаний. В частности, в одной речи он оправдывает и объясняет подробно необходимость изучения греческого языка. К другим частным конкретным приемам религиозного воспитания и преподавания закона Божия, согласно некоторым воспоминаниям учеников отца Иоанна, принадлежат еще отсутствие наказаний, спрашивания в первую очередь уроков Учеников, вызвавшихся отвечать. Живой пересказ священного писания, сопровождаемый чтением избранных мест, например, Евангелия или Житий святых. К этому нужно добавить еще допущение вопросов, превращавшее некоторые уроки в беседы со многими участниками. Всё вместе взятое можно охарактеризовать как поощрение свободы и отчасти инициативы, С точки зрения современной педагогики это можно определить как некоторый уклон в сторону активного метода преподавания. Но все же отец Иоанн преподавал, по-видимому, по обычной принятой тогда программе — сперва Ветхий, потом Новый Завет, далее Богослужение, Катехизис, История Церкви. Но не исключается возможность, что, не нарушая рамок официальной программы, он стремился сближать различные отделы курса путем экскурсов из одного отдела в другой. Этим, вероятно, его метод преподавания приближался к так называемому концентрическому методу. Такое предположение отчасти подтверждается тем, что отец Иоанн, столь любивший богослужение, придавал ему огромное воспитательное значение и тем, что любил знакомить детей с жизнью святых, что как будто не входило в обычную программу. Биограф отца Иоанна Кронштадтского и эрмонах Михаил пишут, что отец Иоанн учит евангельскому закону, а не текстом, хотя и больше всего ценит подлинный евангельский текст, что у него на уроках изучается история царства Божия на земле, а не история царей израильских, что он больше всего заботится о том, чтобы правды евангельские были усвоены сердцем учеников. Далее тот же биограф приводит свидетельство одного из бывших его учеников, что «Батюшка почти никогда не ставил нам дурных отметок, и иметь даже три по закону Божьему у нас считалось большим стыдом и позором». В другой книге об отце Иоанне, Приводится свидетельство его бывшего ученика Н.В. Суровецкого, что ему помнится случай неподдельных горя и слез, когда кто-то получил пять с минусом. Тот же бывший ученик его передает, что не знавших урока не было, что во время уроков в классе было тихо, что еще более незабвенными были уроки во втором классе, когда мы учили Новый Завет. Трепетная восторженность рассказа передавалась нам. И таким недавним казалась нам жизнь Спасителя. Слезы выступали на глазах батюшки во время рассказа о крестных страданиях Спасителя. Мы сидели потрясенные, притихшие. Далее он пишет. Батюшке задавались вопросы, и он охотно отвечал. Случаи повседневной жизни также будили наше любопытство. Батюшка беседовал с нами о них. Тот же ученик повествует. Прошел еще год, и мы в третьем классе. Батюшка стал объяснять нам богослужение как общую молитву Творцу. Он пояснял нам, в храме вы перед лицом Божества, и это было нам страшно и таинственно. Некоторые ученики любили ходить на службу отца Иоанна, и большинство из них знало, а в значительной мере и видело как его благотворение, так и любовь народа к нему. Все это, конечно, способствовало увеличению престижа отца Иоанна как преподавателя. Кроме того, его бывшие ученики припоминают, как он раздавал для чтения дома небольшие книжки в разноцветных обложках «Жития святых», что дети очень это любили. Еще не могло не действовать на них, что отец Иоанн не наказывал, а вразумлял их беседой, и заступался за них перед начальством. Он брал как бы на поруки, подлежавших исключению из школы, и случалось, эти дети потом исправлялись. Тем не менее, бывал он иногда и резким. Так одного шестнадцатилетнего мальчика, вслух усомнившегося в божестве Святого Духа, отец Иоанн назвал безбожником и изувером, но ответил на его вопрос и потом вызвал на отдельную беседу, после которой мальчик почувствовал себя обновленным духом. Свободное благожелательное отношение к детям не означает, что отец Иоанн отрицал всякое педагогическое принуждение. «Как можно обойтись без принуждения себя?» – пишет он. «Как можно и христиан не побуждать и не принуждать к исполнению предписаний веры и благочестия? Не сказано ли в Священном Писании, что «Царство Небесное силою берется, и делающие усилия приобретают его»? Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. А как не принуждать, особенно мальчиков, к учению, к молитве? Что из них выйдет? Не ленивцы ли? Не научатся ли они всякому злу? Имеется у него еще и такое предупреждение. Родители и воспитатели, остерегайте детей своих со всею заботливостью от капризов перед вами. Каприз — зародыш сердечной порчи. Наконец, нельзя забывать, что отец Иоанн был едва ли не в большинстве случаев духовником, исповедником своих учеников, а умением исповедовать — он не менее, чем своей вызывавшей исцеление молитвой, как раз и приобрел себе наибольшую славу. Итак, и писания отца Анна Кронштадтского, и воспоминания о нем убеждают нас, что не только его педагогические взгляды, но и самая педагогическая деятельность тесно связаны с его общим религиозным миросозерцанием. Но нетрудно убедиться, что эта деятельность – отвечала и самым глубоким основам его духовного склада. Выше было уже сказано, что свое пасторское попечение о кронштадтской бедноте он начал со сближения с бедными детьми, потому что он особенно любил детей. Об этой же любви свидетельствуют приведенные рассказы о деятельности отца Иоанна в стенах гимназии, но о ней сохранилось немало и других показаний и романах Михаил приводит некоторые очень яркие из них. Он сообщает, во-первых, что отец Иоанн остро жалел больных детей и как-то в одном госпитале бросился целовать больную девочку, стоя на коленях перед ее кроватью. «Милое дитя, тебе не больно? Страдалица ты моя», — говорил он. В другом месте он с великой скорбью долго ласкал сумасшедшего мальчика. В той же книге передается, очевидно читанный автором, покаянный рассказ отца Иоанна, заимствованный из неизданного дневника, о том, как он в минуту искушения отстранил рукой с запяток сани одного мальчика, как тот упал и ушибся. Рассказывая про это, отец Иоанн признается, что он долго мучился воспоминанием об этом деле. Душа изболелась. Там же приведены его слова. Я среди детей и себя ребенком чувствую. И сообщается, что он очень любил посещать приюты, училища, гимназии. Особой любовью к детям дышит одно сказанное также в гимназии слово, приводимое здесь в сокращении. «Вы, дети мои, ибо я родил и рождаю вас благовествованием о Христе Иисусе. Духовная кровь моя, наставление мои, текут в жилах ваших. Я напоил и пою вас, как бы из сосцов матери, молоком словесным. Вы дети мои, потому что я имею вас всегда в сердце моем и молюсь за вас. Вы дети мои, потому что я действительно, как священник-отец, и вы называете меня батюшкой. Дети. Это слово очень-очень не нравится дьяволу, виновнику нелюбви, злобы и лицемерия. Но я, Богу помогающую, с Божьей помощью, ни на минуту не повинуюсь Ему и буду не иначе называть вас, как детьми. Ибо вы действительно дети по вере, по Церкви Божьей и по принимаемым от меня наставлениям и отеческому руководству. Сказать искренне чужим детям «дети», можно только Духом Святым, Духом Истины и Любви. В другом слове, сказанном также в гимназии, отец Иоанн говорил, «Как красивые цветы, например, алеандры, розы, глядишь на них и не нарадуешься, и говоришь, дивен еси ты, Создатель наш, не только в человеке твой образ и подобие, но и в бездушных растениях и цветах. Но они все-таки дерево, сено, как нехороши. А вот вы, детки, наши растения, или лучше, божие, бесценные. Вы наши цветы. Что сказано о них, приложим и к вам. Этих свидетельств достаточно, чтобы видеть, что педагогическая деятельность отца Иоанна действительно проистекала из его живой любви к детям, которая, в свою очередь, была, вероятно, истоком его пасторской любви ко всем. В некоторых жизнеописаниях его сообщается, что он с радостью принял назначение на пост преподавателя закона Божия. Но как бы ни была глубока любовь отца Иоанна к людям и детям в особенности, эта любовь впиталась и освещалась его любовью ко Христу. В этой любви были сокрыты для него подлинная сладость и высшее благо, и к ней, к источнику жизни, стремился он приобщить всех, кого любил. Пятая глава. Отрицательные стороны религиозной жизни той эпохи. Отец Иоанн о литургии Как достойный священник как настоящий пастыри просто как истинный христианин. Отец Иоанн хотел дать людям наилучшее, что можно пожелать – приобщение к совершенной божественной жизни. Из своего опыта он знал, что вне церкви, без участия в таинстве любви, в таинстве Евхаристии, можно скорее только мечтать о лучшей жизни, чем приобретать ее. Более всего он хотел, чтобы люди, очищаясь покаянием, причащались божественной жизни из чаши Христовой жертвенной любви. Чего больше мог он пожелать своим ближним, в особенности в веренной ему Богом пастве? Да что большего можно дать кому-либо, как не привести к источнику бессмертной, подлинной и блаженной жизни? Но задача отца анна Кронштадтского была нелегка. Не только человеческая греховность и таящиеся за ней злые силы препятствовали слишком многим услышать его благой призыв, но и духовное состояние всего тогдашнего русского общества. Несмотря на признаки наступления некоторого духовного пробуждения, о чем будет сказано ниже, Общерелигиозное состояние России того времени нельзя назвать благополучным. Прежде всего нельзя не отметить, что дворянские и чиновные слои русского общества со времени Петровских реформ, входя все глубже в русло западноевропейских культурных интересов и развлечений, все более и более отпадали от православной церковности. К этому надо прибавить начавшийся при Петре и принявший в XIX веке окончательную форму культ государства и служения ему, который решительно отодвигал религиозную жизнь в лучшем случае на второй план. Холодная религиозность, нередко переходящая в безрелигиозность, у имперского служилого сословия становилась традиционной и имела различные оттенки. Кроме упомянутого культа государства, было преклонение перед Россией как нацией, и перед народом, и просто перед неопределенным добром и общей пользой. Православная вера во всех этих случаях занимала место служебное, место некоторой необходимой или даже только терпимой подпорки для этих ценностей. Соответственно, с этим и духовенство расценивалось больше всего с точки зрения приносимой им пользы – то государству, то народу, то добрым нравам. В эту эпоху редко кто из принадлежащих к этому обширному и разнообразному кругу служилых людей видел в православной вере самую сущность жизни, а в церкви – высочайшее вселенское единство в любви – Тот богочеловеческий организм, вне которого отдельный человек, как клетка вырвана из тела, просто не может по-настоящему жить. К этому надо добавить, что благодаря европеизму и наличию множества иноверцев среди правящего класса, даже религиозно настроенные люди нередко питались религиозными идеями и настроениями западного, неправославного происхождения. Вскоре, по примеру высших слоев, к Европе потянулись и выступившие на историческую сцену слои новой интеллигенции из разночинцев. Здесь преобладало более всего увлечение рационализмом, а позже вульгарным материализмом и догматическим социализмом, который к концу XIX века для многих стал предметом фанатической и слепой веры все это не способствовало православной религиозности. Немалое значение в этом религиозном охлаждении руководящего слоя России имел бытовой и культурный отрыв от него белого духовенства, замкнутого в отдельное наследственное сословие. В руководящей среде редко можно было встретить священника, кроме как по случаю домашней требы. Эта среда в своей частной жизни чуралась духовенство, Поэтому, может быть, мало кто из духовной среды подымался по гражданской иерархической лестнице. Возвышение подобное карьере графа Спиранского было довольно исключительным явлением. Люди, вышедшие из духовного сословия, избиравшие мирскую деятельность, к тому же обычно сами отрывались от своего родного круга, и не могли потому служить мостом между их прежней и новой средой. К этому надо прибавить, что культурный уровень духовенства, особенно сельского, был невысок, вследствие чего влияние его на общество могло быть только очень ограниченным. Нельзя не упомянуть еще, что, несмотря на некоторые попытки имперской власти поднять вес духовенства, Этому и должна была служить сословная его организация. Оно оставалось, особенно в деревнях, прямо приниженным. Изредка подвергалось оно и прямому самоуправству со стороны помещиков и унизительным наказанием от властей. Священник мог оказывать некоторое влияние на общество более всего как преподаватель закона Божия, как проповедник Самвона и как духовник. Но и в этих областях возможности его влияния были невелики. Закон Божий в средней школе обычно рассматривался только как один из многих и притом неглавных предметов. Преподавание его очень часто шло по формальной схоластической системе и по таким же учебникам. При своем невысоком культурном уровне священники очень мало проповедовали, а отдельные проповедники стали выдвигаться только в столицах и в больших городах. Что касается духовничества и связанной с ним литургической жизни церкви, то тут-то, может быть, и таилась главная беда всей эпохи. Для большинства населения литургия перестала быть центром церковной жизни. Всеобщим убеждением было, что причащаться можно только один раз в год, Это отразилось даже в катехизисе митрополита Филарета, в котором все же рекомендовалось причащаться, если возможно, и четыре раза. При тесном единении церкви и государства гражданская власть требовала от учащихся чиновников и военных ежегодного причащения во время Великого Поста. Это вмешательство светской власти в самую интимную сторону религиозной жизни – способствовало тому, что глубочайший акт христианской жизни в сознании очень многих стал пониматься как внешняя гражданская обязанность. Проговение, под которым разумели приготовление к исповеди и причащению, и самое последующее участие в этих таинствах, было принято говорить «Иду исполнять свой долг» или «Отдать Богу свой долг». Таким образом, в значительной своей массе православные русские люди не имели в достаточной мере основного духовного питания и плохо сознавали его необходимость. Вследствие этого в них неизбежно стало меркнуть и сознание того, что такое есть в своем существе церковь, в чем заключается ее жизнь. В купечестве и крестьянстве древнее благочестие оставалось более живым. Здесь еще сохранился былой, допетровский, окрашенный церковностью быт. Но в этом быту благочестие часто выливалось в пристрастие к внешней обрядности, которая, особенно в крестьянстве, сочеталась нередко с суеверными языческими обычаями. Кроме того, в этой среде за обрядовым благообразием нередко скрывался самый грубый бытовой материализм. Купечество более других слоев населения было открыто для общения с духовенством и, вероятно, испытывало все же его облагораживающее влияние, что выражалось, например, в благотворительности и хромостроительстве. Быовая церковность сохранялась в чистом виде более всего в самом духовном сословии, и, несмотря на его бедность, замкнутость и малокультурность, в нем можно было найти и подлинную духовность пусть иногда слишком скромную и молчаливую. Даже поражавший иногда эту среду алкоголизм не мог одолеть этого тихого духовного свечения, которое не замирало. Если у духовенства не хватало духовной силы, чтобы взять в свои руки духовное водительство народа, если не нашлось ее и для того, чтобы создать запруду, могущую остановить натиск враждебных церкви течений, то духовное сословие оставалось до самого конца XIX века наиболее благоприятной почвой, на которой рождались и процветали светильники русской церкви. Таким светильником и был отец Иоанн Кронштадтский. Из всего изложенного видно, в какое трудное и неблагоприятное для церковного дела время началось его священническое служение. Указанные трудности не только не остановили и не ослабили основного священнического и пасторского устремления отца Иоанна, но усилили его горение и, вероятно, точнее определили его пасторские пути. Поразительный контраст между тем внутренним сердечным пламенением, которое он испытывал при совершении божественной литургии с своей стороны, и почти общим равнодушием к литургической и церковной жизни со стороны других. Можно думать, понуждал его только все настойчивее и горячее говорить о самом дорогом для него, и, конечно, еще горячее молиться. Но прежде чем рассказывать, как отец Иоанн Кронштадтский священнодействовал и в особенности о том, как он исповедовал и служил литургии Необходимо сперва в общих чертах изложить его собственное свидетельство о том значении, которое он предавал литургической жизни. Тогда станет понятным и рассказ о его необыкновенном, пламенном и вдохновенном служении, привлекшем к себе внимание почти всей России. В наше время многие по незнанию не могут понять слов и смысла богослужения и многим было бы нелегко поэтому воспринять сразу слова отца Иоанна Кронштадтского о его самых высоких переживаниях, о значении литургии и евхаристии. Но каждый по опыту знает, как может мучить греховное состояние, например, обида, злоба, и как хорошо от этого избавиться. Поэтому изложение учения отца Иоанна об этом основном предмете его миссии – Лучше всего начать с передачи некоторых его слов о мучительстве греха. Отец Иоанн с особой убедительностью постоянно показывает в своих записях, как тяжело это мучительство и как светла радость освобождения от него. Такие переживания знакомы каждому, и каждый может проверить их на себе». После такой проверки нетрудно будет последовать за отцом Иоанном и дальше и убедиться вместе с ним, сперва хотя бы только по его книге, что молитва, в особенности церковная, а за нею покаяние и причащение, и, конечно, чтение Слова Божия. Самые действительные средства для избавления от всего злого внутри нас, что терзает наше сердце и портит нашу жизнь. Еще шаг, и мы вместе с отцом Иоанном сможем открыть, что Бог через церковь, через свои таинства, не только освобождает нас от тиранства греха, но подлинно наделяет нас животворной, радостной силой любви, а в ней, в конце концов, одаряет и совсем новую, светлую, не похожую на прежнюю жизнь в лоне его святой церкви. Поняв все это, нетрудно будет вчитаться и во все живое, истекающее из личного духовного опыта богословия отца Иоанна, и понять и принять все его многостороннее учение не только о литургии, но и о Боге, о церкви и о спасении. Вот несколько отрывков из его книги о грехе, как великом и несомненном несчастье нашим. Помните все что в мире действует непрестанно нравственный закон Бога, по которому всякое добро награждается внутренне, а всякое зло наказывается. Зло сопровождается скорбью, теснотою в сердце, а добро — миром, радостью и пространством в сердце. В настоящем состоянии человек проникнут весь гордостью, лукавством, маловерием, сомнением, неверием, непослушанием, легкомыслием, злобою, блудом, завистью, скупостью, ленностью иногда малодушием, унынием, ложью, хулою. Какой великий труд предлежит всякому человеку-христианину очищать себя от скверной и тли страстей! Все грехи и страсти, брани и свары — суть истинно болезни душевной, пожар души, великий огонь, свирепствующий внутри, выходящий из адской бездны. Его надо тушить водою любви. Но как араб не может переменить черную кожу на белую и рысь-зверь пеструю шкуру свою, так и вы не можете творить добра, привыкшей козлу, нужна всесильная благодатная помощь свыше ее то и искал отец анн более всего в молитве в богослужении в святых тайнах, и по вере своей находил О вера святая, какими словами какими песнями я прославлю Тебя за бесчисленные блага для души и тела моего, дарованные мне Тобою, за все силы, которые Ты во мне совершила и совершаешь, за благо мира и отъятия смятения, за благо свободы с отъятием тесноты горькой, за благо света духовного и прогнания тьмы страстей, за благо с отъятием малодушия и боязни, за благо духовной красоты и духовного величия с отъятием рабства греховного и низости духа. Слава Тебе, Богу, благодетелю моему, во вовеки! Познан буди, Господи, в вере Твоей, всеми людьми Твоими, всем племенем земным, Да все прославят тебя от востока до запада. И таких свидетельств у отца Иоанна множество. Если в приведенном отрывке имеются лишь общие указания на помощь веры, во многих других отец анн Кронштадтский ссылается уже на силу божественной литургии и таинство Евхаристии. В литургии наша сила против сильных врагов, победа над ними, побеждающими нас нередко страстями нашими. Свет наших душ, надежда наша, утверждение наше. Или еще более яркое. Моя ежедневная величайшая беда, грехи, гложущие сердце. Но против этой беды есть ежедневный же величайший избавитель и спаситель, Иисус Христос. Он мне ежедневно, в тайнах, благотворит невидимо. Или, наконец, когда согрешишь, и грехи будут жечь тебя, ищи тогда единые жертвы о грехах, вечной и живой и повергай свои грехи перед лицей этой жертвы. Иначе тебе нет ниоткуда спасения. Сам по себе спастись не думай. Но литургия и святое причащение — не только освобождение от муки злобных или иных греховных переживаний, но и радость новой жизни в мире и любви. Это истинное небесное служение Божие на земле, при котором быть блаженство, мир, отрада для души. Оно питает ум, веселит сердце, вызывает слезы умиления, благоговения, благодарности, подвязает к самоотверженным подвигам любви, веселит надеждами воскресения и бессмертия. Но в особенности, как об этом правильно замечает в своей книге «Небо на земле» архиепископ Вениамин Фетченков, отец Иоанн подчерпал в литургии бодрость, крепость, силу. «Облегшись во Христа, верой и причастием святых тайн, я бываю разумен и тверд, как скала», — признается он. А в одной беседе со священниками он сказал... Господь, с которым я ежедневно соединяюсь через святое причащение, подкрепляет меня. Иначе где бы я мог почерпнуть силы для таких постоянных усиленных трудов, которыми стараюсь служить во славу Его имени, во спасение ближних моих? Но не только отдельные светлые переживания или добрые душевные свойства – обретаются по свидетельству отца Иоанна в литургии, а самая сила жизни, или, точнее, самая подлинная, настоящая жизнь. «Я умираю», — пишет он, — «когда не служу литургии». А в другом месте, «в нас нет истинной жизни без источника жизни Иисуса Христа». Литургия есть источник истинной жизни, потому что в ней Сам Господь, владыка жизни, преподает Себя Самого в пищу и в питье, верующим в Него, и в избытке дает жизнь причастникам Своим, как Сам говорит. «Едущий мое тело и пьющий мою кровь имеет вечную жизнь» Евангелие от Анна, глава 6, стих 54. Но что же это за настоящая жизнь? Настоящая жизнь есть любовь, как сам Бог есть любовь. Поэтому-то именно любовь, а в конце концов встреча и единение с самим Богом есть то главное и то единственное, что ищет душа христианина и обретает в божественной литургии. В словах «примите, едите» «Сие есть тело мое, за вас ломимое, и пейте от нее овси, сия есть кровь моя, за многие изливаемое». «Бездна любви божества к роду человеческому», — пишет отец Аан. Священный трепет пробегает по всем членам, по всему существу, всякого непредубежденного, не связанного житейскими похотьми и сластьми человека, когда сердечным ухом слушает он эти слова из уст священнослужителя. И далее он прибавляет «О, любовь совершеннейшая! О, любовь всеобъемлющая! Любовь крепчайшая! Что мы принесем в благодарность Богу за эту любовь к нам?» Любовь эта постигается в жертве Христовой, принесенной за освобождение всех от всякого зла. Постигается в ней и сам Бог, в своей сущности все же никогда непостижимый. И через это посильное постижение мы уподобляемся Ему, обожествляемся, или, согласно церковному языку, обожиемся. Изумляюсь перед величием жертвы тела и крови Христовых перед безмерную любовью в ней сокрытой, перед ее боготворящую нас смертью, перед силою Божией, перед ее чудесностью. О Господи Иисусе Христе, Ты весь тут. Тебя видим, осязаем, ощущаем, чувствуем тут. Или дальше. Высочайшая награда для христианина, особенно для священника, Бог в сердце. Он — наша жизнь, наша слава. После этого понятны и другие слова отца Иоанна Кронштадтского. «Служить Богу — блаженство само по себе». Размышляя о таком отношении отца Иоанна к литургии, архиепископ Вениамин Фетченков в своей книге «Небо на земле» справедливо замечает, Если бы кто задал вопрос батюшке, какая польза от литургии? Он, вероятно, с недоумением, а, может быть, с грустью, посмотрел бы на него. О какой пользе, о каких плодах можно еще говорить? Уже все дано. На литургии совершается таинство любви, а любовь по самой сущности своей распространительна. Любовь, особенно божественная, стремится распространить свой свет, свою радость на всех и жаждет объединить. По учению церкви, Бог самый мир создал по избытку своей любви, чтобы приобщить своему блаженству еще множество созданных им именно для этого существ. При творении мира, чаша божественной любви, как бы перелилась через край. Такова же и любовь Христа. Он принес себя в жертву, чтобы спасти всех от всякого зла и вновь привести к Богу, отпавший от Него мир, и причастить всех блаженному всеобщему единению в любви по образу совершенного единства трех лиц Святой Троицы. Во время своей прощальной беседы со своими учениками Иисус Христос молился именно об этом единстве всех в любви. Ради Него и принес Он себя в жертву. Эта жертва, которая есть высшее выражение божественной любви к людям, повторяется в некотором смысле на каждой литургии, и, причащаясь под видом хлеба и вина телу и крови Христовых, верующие причащаются Его божественной любви, приобретают ее всеобъединяющую силу. Отец Иоанн Кронштадтский не только все это знал, но переживал всем существом своим. Какая отрадная, оживляющая сердце мысль, что все православные христиане составляют одно духовное царство Божие, одно тело, один дух, одну виноградную лозу со множеством гроздей, Во всех царствует Бог во Христе Иисусе, и во всех живет Дух Божий. «Чудно божественная литургия по той широкой любви, которую она объемлет весь мир, не только земной, но и небесной», — пишет архиепископ Вениамин Фетченков. Именно в Таинстве Евхаристии более всего скрепляется Церковь в одно тело, в тело Христова. Отец Иоанн Кронштадтский всей душой переживал и это. Так как мы веруем в Церковь, которая есть общество, верующее в Господе, соединенных в одно тело главою Христом и одушевленных одним Духом Божиим, то мы, как члены Церкви, должны беречь и любить друг друга. Без любви нет церкви. Но вокруг церкви в Царство Божие должно собраться все творение, объединиться для освящения вся вселенной И это все имеет свое начало в божественной литургии. «Польза литургии, — пишет отец Иоанн, — Неизмеримы не только для всей церкви православной, но и для всей вселенной. Для всех людей всяких вер и исповеданий, ибо жертвы бесскровные и молитвы приносятся господу по всей вселенной. Из за совершения литургии господь долготерпит всему миру и милует весь мир. О литургия чудная, литургия всемирная. Литургия божественная и боготворящая. И, наконец, нельзя не привести еще следующих слов. Если бы мир не имел причистого тела и крови Господа, он не имел бы главного блага, истинной жизни, не имел бы дара освящения. Да, это истинная закваска жизни духовной, небесной, святой, положенная в человечестве. Такое проникновение в тайну божественной литургии, о чем здесь приведены только немногие свидетельства, подвигают отца Иоанна Кронштадтского, как это нетрудно было уже заметить, к молитвенной хвале и словословию Богу. Можно прямо сказать, что дневник его есть в значительной мере молитвословие, притом хвалебное, гимн Богу но хвалой, словословием, благодарением в значительной степени является и вся литургия и совершаемое на ней таинство Евхаристии. Самое наименование это, как известно, означает «благодарение». Отец Иоанн Кронштадтский сознавал и этот глубочайший смысл принесения бескровной жертвы, и потому-то все, что он пишет о литургии – озарено этим светом хвалы, радости, торжества. Можно даже сказать, что его дневник является прямым продолжением его литургического служения, каковым была, в конце концов, и вся его жизнь. У него как бы не было разделения между жизнью в храме и вне храма. И сам он считал все чудесное, творившееся в жизни по его молитве, как бы только естественным продолжением того неизменного чуда, что совершается в Храме Божием на его престоле. В дальнейших главах о содержании произведений отца Иоанна Кронштадтского будут более подробно изложены его религиозные взгляды. Здесь же темы эти были затронуты только для того, чтобы показать изнутри по записям самого отца Иоанна как пламенно, как глубоко переживал он литургию и что именно в основе он переживал. Следующие главы покажут уже больше с внешней стороны на основании свидетельств многих очевидцев, как отец Иоанн Кронштадтский исповедовал и служил в храме и как это отражалось в среде верующих. Шестая глава. Отец Иоанн исповедует. В Русской Православной Церкви давно установилась тесная связь между таинством покаяния и причащения. Миряне, как правило, прежде чем причаститься, исповедуют Богу свои грехи, чтобы получить от него через посредство принимающего исповедь священника или архиерея отпущение грехов. Участие в обоих таинствах, сопровождаемой особой подготовкой, частое посещение богослужений, пост и другое, приобрело в России особое название – говение. Оно, как сказано выше, в большинстве случаев производилось только раз в году. Такое редкое покаяние, в смысле таинства, и причащение, помимо всеобщего ослабления духовной и церковной жизни, сопровождалось для священников большими техническими трудностями. В одни Великого Поста, особенно на первые четвертой и страстной неделях, наплыв исповедующихся бывал столь велик, что исповедь становилась торопливой, поверхностной, формальной, а утомленные священники не были в состоянии принимать исповедь с должным вниманием. Лишь в последнее время намечается кое-где изменение этой практики. Некоторые верующие стали чаще исповедоваться и причащаться, что помимо спасительного оживотворения их духовной жизни и церковного сознания, дают священнику возможность быть им опорой и советником. В то же время и возникающие при массовом наплыве говеющих затруднения легче преодолеваются. А именно священник, хорошо известным ему благодаря их частой исповеди людям, может в торжественные дни Великого Поста давать разрешительную молитву или удовлетворяться без ущерба для кающихся и себя краткой исповедью. Во времена отца Иоанна Кронштадтского – Мало кто решался изменять установившуюся дурную практику, но сам отец Иоанн был одним из тех, кто основательно ее поколебал и, может быть, не всегда намеренно, предуказал пути обновления в этой области. То, как отец Иоанн исповедовал, очень поразило его современников, поражает многих и теперь, но, к сожалению, до сих пор из этого не делают должных выводов. Обычно считают, что необыкновенный приток исповедующихся к отцу Иоанну, его исключительная выдержка при многочасовой индивидуальной исповеди и возрожденной им позже общей исповедь, являются только свидетельством о его особых духовных дарованиях и подвижничестве. При этом как бы подразумевают, что все это было неповторимым исключением, никого ни к чему не обязывающим. Едва ли можно согласиться с таким взглядом. Если отец Иоанн был великим праведником, то в его исповедальной практике надо, конечно, искать примеры и поучения. Если же рассматривать эту практику как просто оригинальную особенность ревностного священника, то и в этом случае нельзя серьезно не задуматься над ней, благодаря тому небывалому отклику, который она нашла в народе. Здесь не место разрешать вопрос о правильном и неправильном образе говении, но нельзя с достаточной определенностью не утверждать, что в явлении отца Иоанна Кронштадтского и в его исповедальной практике этот вопрос поставлен и отчасти предрешен. Нельзя к этому еще не добавить, что было бы совершенно противно духу церкви, Думать, что заслуга отца Иоанна была лишь в том, что именно у него исповедовалось и причащалось такое необыкновенное количество верующих. Конечно, и сам отец Иоанн стремился не к тому, чтобы верующие приходили исповедоваться или причащаться именно к нему, а к тому, чтобы они поняли, что, причащаясь, они пьют от источника жизни». А исповедуясь действительно освобождаются от грехов притом вне зависимости от того какой священнослужитель держит в руках святую чашу и налагает ей петртроиль на голову кающегося в отношении таинства покаяния отец анн кронштадтский привлёк к себе всеобщее внимание во первых тем как он исповедовал отдельных людей во-вторых, тем, что он возродил общую исповедь, и, наконец, потому, что собрал вокруг себя многих верующих, которые постоянно и не один раз в году у него исповедовались и причащались. Содержание самой индивидуальной исповеди есть тайна, которую должны строго хранить как священник, так и исповедующийся у него человек. Поэтому внутренняя сторона исповеди отца Иоанна остается для нас сокрытой. Но сохранилось немало дошедших до нас от внешних наблюдателей рассказов о ней, которые слегка приоткрывают и внутреннюю ее сторону. Так в начале своей пасторской службы, говорится в одной его биографии, когда исповедники вне Великого Поста были большой редкостью, Отец Иоанн посвящал каждому приходящему каяться во грехах много времени. Это была не простая формальная исповедь, а целая школа, испытания, экзамен душевных чувств и религиозных знаний. Иногда батюшка проводил целые часы в беседе с исповедниками и, откладывая разрешение грехов, заставлял приходить еще и еще. С годами число исповедников росло в огромной прогрессии. Приходилось исповедовать уже ежедневно не одних больных, а здоровых, притом не единицами, а сотнями. Но отец Иоанн не перешел на формальную исповедь по шаблону, зато ему пришлось отказаться от отдельной исповеди. Другие рассказы о частной исповеди отмечают более всего ту необыкновенную выдержку, которую проявлял отец Иоанн при необычайном наплыве к нему говеющих во время Великого Поста. В эту пору ему приходилось иногда исповедовать с двух часов дня до двух часов ночи, почти без перерыва. При этом вообще малоевший отец Иоанн во время Великого Поста вкушал еще меньше обычного, закусывая лишь солеными грибками, овощами и запивая миндальным молоком. Продолжавшуюся до поздней поры почти ничем не прерываемую исповедь, он все же прерывал на полчаса только около одиннадцати часов ночи, чтобы пройтись или проехаться, подышать свежим воздухом. Согласно этим старым воспоминаниям, отец Иоанн исповедовал без исповедальной ширмы у аналоя около царских врат одного из пределов собора исповедовал стоя, облокотившись на аналой, никогда не присаживаясь. Собор представлял странную картину. Толпа, состоявшая из представителей самых разнообразных слоев населения, наполняла его почти до отказа. В ожидании своей очереди некоторые сидели, а иные даже лежали на полу. Деньги клались на особую для сборов тарелку». Большая часть их тут же раздавалась неимущим. Иногда отец Иоанн прерывал на мгновение исповедь, чтобы прочесть вслух покаянные молитвы. Иногда же уходил в алтарь и там молился со слезами у престола. В другом его жизнеописании говорится, что число исповедников в начале 90-х годов бывало 150-300 человек ежедневно а в Великом посту — до пяти-шести тысяч ежедневно. По некоторым свидетельствам, кое-кого из исповедовавшихся он не допускал до причастия. «Сперва исправь свою жизнь, и тогда приступи ко святым тайнам», — говорил он. С годами количество говеющих у отца Иоанна на посту все более и более возрастало все чаще приходилось ему исповедовать уже до самого утра. Тогда и решил он перейти на общую исповедь, что и было ему разрешено в виде исключения высшей церковной властью. Сохранилось несколько описаний это и совершаемой отцом Иоанном Кронштадтским общей исповеди. Вот, например, краткое описание, сделанное протопресвитером отцом Г. Шавельским. Трудно сказать, какая частная или общая исповедь оказывалась у него более действенной. Нам пришлось быть свидетелем общей исповеди. Огромный Андреевский собор в Кронштадте переполнен многотысячной толпой. В ночном полумраке еле мерцают свечи. Отец Иоанн читает молитвы перед исповедью, нервно, проникновенно. Каждое слово пронизывает душу. Потом говорит проповедь о нашей греховности. «Бог нам все дал, Он о нас беспрестанно печется. А мы Его дары употребляем во зло, грязним Его образ, надругаемся над Его любовью и долготерпением. Кайтесь, грешники!» — нервно взывает отец Аан. Слышится всхлипывание, которое скоро переходит в настоящий вопль кающейся толпы, все усиливающееся по мере того, как отец Иоанн требует отчета в новых и новых грехах. картинная переворачивающая душу, потрясающая, равной которой нам никогда больше не приходилось видеть. В более подробных описаниях указывается, что во время этой исповеди отец Иоанн стоял лицом к народу, начинал с общей проповеди. Потом читал две молитвы перед исповедью и каждую толковал в отдельности, рассказывая о грехах царей Давида и Моносии, об их раскаянии и прощении их Богом. «Поучение простенькое. Вначале слушали с холодком», — пишет один повествователь. «Но чем дальше, начинались вздохи и слезы. Что-то начало подыматься и во мне» и у меня растеплилось сердце, черствое, огрубелое. А что творилось в это время в народе, со всех сторон кричали «Батюшка, прости, помолись за нас!» Бушевало море. «Тише, тише, слушайте!» — говорил отец Иоанн, властно призывая рукой всех к молчанию. Толкуя вторую молитву, по словам того же очевидца, Отец Иоанн говорил, между прочим, что покаяние – дар Божий, что надо иметь твердое неуклонное намерение оставить свою прежнюю жизнь, исправиться, обновиться, возлюбить Господа всею душою. И затем уж начинал он перечислять грехи. Ленились ли Богу молиться, пьянствовали И так далее. После перечисления грехов, заканчивая свое слово, он говорил примерно так. «Да, много, много грехов у нас, братья и сестры, всех их и не перечесть». И затем властно и громко. «Кайтесь, кайтесь, в чем согрешили». Тут-то и подымался наибольший шум. Кто-то плакал, кто-то громко рыдал многие вслух перед всеми исповедовали свои грехи. отец иоанн стоял глубоко растроганный и потрясенный всем устаиву шептали молитву взор был обращен к небу он стоял скрестивши руки на груди по лицу его катились крупные слезы. потом по словам того же очевидца когда толпа понемногу успокаивалась он говорил «Слушайте, я прочитаю разрешительную молитву. Наклоните головы. Я покрою вас Епитрахилию, благословлю, и вы получите от Господа разрешение грехов». Читая разрешительную молитву, отец анн брал конец своей Епитрахили, проводил ею по воздуху на все четыре стороны и потом благословлял народ. Более двух часов затем длится причащение. Последнее описание относилось к общей исповеди, которая производилась на литургии непосредственно перед причащением. Есть сведения, что, вероятно, ввиду всего возраставшего количества исповедовавшихся, в последние годы своей жизни отдельную исповедь отец Иоанн производил на Великом посту только в исключительных случаях. От приходящих к нему на исповедь он не требовал говения в общепринятом смысле, то есть одной недели поста, частого посещения храма и тому подобного. Не вел он и общепринятые в то время записи исповедовавшихся, регистраций Несколько сот человек периодически исповедовались у отца Иоанна круглый год. Это были в большинстве случаев кронштадцы и петербуржцы. Другие же, живущие далеко, старались хоть раз в год побывать у него на исповеди, а остальное время ходили на исповедь к своим местным священникам. Это создавшееся вокруг отца Иоанна кольцо часто исповедовавшихся и причащавшихся людей явилось, быть может, наиболее ценным плодом его исповедальной практики. Оно стало звеном некоторой «живой цепи», которая преемственно существует и теперь. Стала возникать традиция частого покаяния и причащения, и одним из главных основоположников этой традиции был отец Иоанн. Автору настоящего труда были известны люди, в свое время очень близко стоявшие к отцу Иоанну, которые, будучи верны его заветам, и по его кончине не переставали часто исповедоваться и причащаться. Они словом и примером призывали к этому и других, и нашли себе преемников в своем сознательном отношении к литургической жизни. Несмотря на то, что многие лица почти ничего не предпринимали без совета отца Иоанна, и таким образом он являлся для них своего рода старцем – у которого они находились в некотором послушании. Зная образ жизни отца Иоанна, о чем подробно ниже, нельзя не согласиться со словами протопресвитера отца Г. Шавельского, что у него отца не недоставала ни времени, ни средств для настоящего душепопечения. Но зато пасторский ореол отца Иоанна делал то, что всякое его слово – Глубоко западала в душу, что иногда достаточно было одного его взгляда, одного слова, чтобы перевернулась и исцелилась метущаяся душа. Седьмая глава. Отец Иоанн в храме. Люди, знавшие отца Иоанна Кронштадтского или изучившие его жизнетворение постоянно свидетельствуют о его светлой, радостной духовности, которая особенно выявлялась, когда он совершал богослужение. Таких свидетельств, устных или запечатленных, очень много. Вот для примера некоторые, может быть, наиболее яркие из них. Выдающийся русский богослов, лично знавший отца Иоанна, митрополит Антоний Храповицкий, В одном своем посвященном его памяти слове выразился так. «Духом святителя Николая Чудотворца водился и шествовал отец Иоанн Кронштадтский. Ему всегда был присущ дух радостного прославления Бога, как у нас, грешных, в день Святой Пасхи. Он больше радовался, чем скорбел. Отец Иоанн проходил в своей жизни перед нами как носитель веры побеждающей, торжествующей. Также лично знавший его, мученически погибший протеерей восторгов, озаглавил одно из своих слов, посвященное памяти отца Иоанна, «Пасхальный батюшка». В своем слове он пишет, «Отец Иоанн Кронштадтский явился живым носителем христианской радости». В этом отношении он очень близок по духу преподобному Серафиму Саровскому. Наконец, написавший уже помянутую выше книгу об отце Иоанне, архиепископ Вениамин феченков пишет в ней, что «если бы мы не знали ничего о чудесах его, о молитве, о подвигах, добродетелях, а знали бы лишь эту одну особенность его духа — благодарение, хвалу, словословие». Дерзновение, радость, восторг, восхищение, то мы и обязаны были бы сказать, да, поистине это угодник Божий, святой человек. И все, кто поражался такой светлой духовности отца Иоанна, знали и понимали, что она была в значительной мере порождена литургической его жизнью являясь, в конце концов, отражением в нем самом божественной литургии, которая есть ведь также и таинство благодарения. Как это видно уже из предшествовавших глав, знал это и сам отец Аан, относивший все светлое в себе к действию, совершаемой им так часто божественной литургии. Через нее более всего познавал он Бога, потому ты и служил со столь поражавшим свидетелей его служения вдохновением. Архиепископ Вениамин приводит замечательные слова отца Иоанна, в которых выражено, может быть, то самое основное, что отец Иоанн познавал о Боге через свое служение у святого престола в алтаре. Вот эти слова в некотором сокращении. Бог в существе своем благословен или есть Бог славы неизреченной, есть животворящая страшная слава. Во всех творениях открылась чудная слава, величие, велелепие, великолепие. Но явился отступник, хулитель. Вопреки этому хулению, Церковь Божия непрестанно словословит Господа. «Но в чем проявилась особенно слава Пресвятой Троицы?» спрашивает далее отец Аанн и отвечает. «В человеке, созданном по образу и подобию Божию и в искуплении человека воплощением Сына Божия». А Щаана, слава, является в святых божиих человеках». Приводя эти слова, архиепископ Вениамин замечает «много здесь мыслей, а самое главное – Бог есть, Бог славы по существу». С этим нельзя не согласиться. В познании Бога как Бога славы разгадка, как всей светлой духовности отца и анна так в частности и его необыкновенного служения в храме. Понятие «слава Божия» в духовно-религиозном его значении трудно определимо. Можно только приближенно пояснить, что Божия слава есть некоторая сверхкрасота, самоочевидная, разливающаяся, отражающаяся в творении, красота божественной любви, красота божественного совершенства, Некоторые богословы, подвергшие это понятие основательному исследованию, например, профессор протеерей сергей Булгаков, отождествляют божественную славу с Духом Святым. Отец Иоанн, как видно из приведенных его слов, также сопоставляет ее с красотою, велелепией, а Святого Духа, о чем будет сказано ниже, именует прямо красотою. Отсюда один шаг до отождествления славы Божьей со Святым Духом. Так или иначе, некоторое видение славы Божьей, славы божественного совершенства, есть именно то, что более всего вдохновляло отца Иоанна во время его служения в храме. Да может ли вдохновлять нас что-либо, в чем мы не прозреваем прекрасного? В свете такого, выдвинутого архиепископом Вениамином понимания духовной литургической настроенности отца Иоанна, можно живее воспринять приводимые ниже сперва общие, а потом более подробные свидетельства о том, как он служил утренню и литургии. В уже упомянутом своем слове митрополит Антоний дает еще ниже следующую характеристику отца Иоанна, и вместе с ней и его служение. Разгадку дивного влияния отца Иоанна на людей я получил от моего друга и школьного товарища, таврического епископа Михаила Грибановского. Это человек, отец Иоанн Кронштадтский, который говорит Богу и людям только то, что говорит ему его сердце. Это высшая степень духовной правды, и митрополит Антоний продолжает от себя. В служении его Богу в церкви не было никакого уклонения от этой высшей искренности. Оно являлось отрицанием всякого актерства. А вот еще одна общая характеристика, взятая из одного жизнеописания отца Иоанна. Ясный резкий голос отца Иоанна. Задушевность и уверенность в читаемом, восторженность производят сильное впечатление. Подобную же общую характеристику дает и епископ Евдоким Мещерский. Видно, что слово льется из глубины чистой, глубокой, верующей души. Это слово плоть, слово жизнь, слово действие На некоторых свидетелей служение отца Анна Кронштадтского производило такое сильное впечатление, что в одном описании проскомидии, совершенной им в Ферапонтовском монастыре Новгородской губернии, содержится следующее показание одного очевидца. Все присутствовавшие в алтаре были объяты страхом и сознанием своей греховности, не решаясь временами поднять свои глаза на предстоятеля. Из устных свидетельств приводим одно, принадлежащее личное, известному автору, очень авторитетному очевидцу литургии, которую отец Иоанн служил в одном женском монастыре в Петербурге. Храм был переполнен, в алтаре было множество батюшек, но отец Иоанн служил, ни на кого внимания не обращая. Чувствовалось, что он весь обращен к Богу. Говорил он возгласы и молитвы отчетливо, выразительно, требовательно, порывисто и властно. Причащался со слезами на глазах. То своеобразие, с которым отец Иоанн совершал богослужение, и которое производило столь глубокое и благотворное впечатление на множество людей самых различных слоев населения, было запечатлено в довольно подробных его жизнеописаниях. Нельзя не привести хотя бы в некотором сокращении самые существенные из них. Читая их, видишь, в какой исключительной и трудной обстановке он совершал свой молитвенный подвиг. Отец Иоанн в продолжении большей части своей иерейской жизни, когда не путешествовал, служил литургию ежедневно в будние, чаще всего ранние, непосредственно предваряемые утренние, начинавшиеся в шесть часов утра. Здесь будут использованы свидетельства, относящиеся преимущественно к более поздней поре его жизни, когда он стал настоятелем собора и приобрел уже всеобщую известность. В эту пору своей жизни отец Иоанн не ходил уже в собор пешком, а вынужден был отправляться или в экипаже или в санях так как самого раннего утра поджидавшая у его дома толпа не дала бы ему возможности дойти до храма. К этому времени вокруг алтаря нарочито для него была сооружена особая ограда и проделан прямой вход в алтарь. Через самый храм от Иоанну невозможно было бы туда дойти. Таким образом, первые, кто могли видеть его в храме, Были находившиеся в алтаре священные церковнослужители и особо допущенные туда люди. Вот как описывает его появление в алтаре епископ Евдоким, бывший в то время еще студентом. Среднего роста, подвижный, бойкий, лицо озабоченное, строгое. Слушая его распоряжение, можно было назвать его человеком резким и, пожалуй, грубым. «Здравствуйте, братцы, здравствуйте! Давайте по-братски, по-братски лучше!» — говорил отец Иоанн и, благословляя, целовал каждого из нас. Все делал он спешно и быстро. Облачения были красного, любимого им цвета. И далее автор рассказывает, что и в самом алтаре отцу и анну не давали покоя, то и дело подходили с различными просьбами. Но и сам отец Иоанн подходил — Одного обласкает, другого потреплет по плечу. Канон на наутренне он почти всегда читал сам на клеросе. «Читает, как бы разговаривает с Богом», — описывает тот же очевидец. Голос чистый, звучный, произношение членораздельное, отчетливое, отрывистое. Одно слово скороговоркой, другое протяжно. Во время чтения как бы волнуется то наклоняется он головой к самой книге, то, наконец, во время пения Ирмоса, преклоняет колено, закроет лицо руками. Это-то горячая искренняя молитва, льющаяся из глубины его чистой души, и есть истинная причина различных необыкновенных жестов. Неболезненно нервное состояние, как где-то писали. Кончив чтение канона, отец Иоанн быстро входил в алтарь и падал в глубокой молитве перед престолом. Но начали петь стихиры на стиховне, быстро, стремительно, скорее выбежал, чем вышел он из алтаря на клирос, присоединился к певчим и начал петь вместе с ними. Пел регентуя сам, опять подчеркивая отдельные слова и замедляя темп там, где это было нужно по логическому содержанию песнопений В общем, как пишет другой свидетель, богослужение отец Иоанн совершал довольно скоро и не любил протяжного пения певчих. Уже к концу утренней он облачался полностью для литургии. В 80-х годах количество получаемых отцом Иоанном писем и телеграмм было уже огромным. В 90-е же годы, согласно одному его жизнеописанию, Отец Иоанн ежедневно получает специальную почту, которую возят из почтампта на квартиру его секретаря, флотского офицера, платяными корзинами. Телеграммы и денежные письма имеют преимущество. В более ранние годы, по многим данным, срочная часть почты доставлялась от Иоанну прямо в алтарь. Часть телеграммы и писем он просматривал в конце утренни, а другую после литургии. Их распечатывают сейчас же, и секретарь выписывает имена на особую лентообразную бумагу, которую и вручает отцу Иоанну перед совершением литургии для поминания. Уже одно это показывает, что проскомидия, которую отец Иоанн начинал совершать тотчас после утренни, около семи с половиной часов утра, должна была отличаться от обычной. Но по свидетельству многих его биографов, и приносимых просфор было так много, что их доставляли в алтарь также большими корзинами, по некоторым сообщениям от трех до пяти тысяч. Отец Иоанн мог вынуть только по несколько просфор из каждой корзины и прочитать только по несколько помянников и записок. Однако, по-видимому, и этого было достаточно, чтобы сделать проскомидию очень продолжительной. По крайней мере, митрополит Евлогий пишет, Я присутствовал на этой ранней литургии, которую служил отец Аан, и имел случай наблюдать необычный характер этого особенного, только ему одному свойственного священнодействия Бесконечно долгую проскомедию с тысячами имен, которые он повторял, то совсем тихо не слышно, то вдруг усиливая голос, почти громко выкрикивая. Другой свидетель добавляет еще, что из числа присутствовавших в алтаре, многие во время проскомидии лично подходили к отцу Иоанну и просили его помянуть своих родственников. Тот же свидетель рассказывает, что когда отец Иоанн не имел времени произнести все имена, он, молясь, говорил «Помяни, Господи, всех заповедавших мне молиться о них». Согласно многим письменным и устным свидетельствам, он переживал проскомидию как очень существенную часть литургии, а иногда, не сдержав своих чувств, говорил служащим с ним, «Смотрите, смотрите, отец Николай, смотрите, отец Павел, где есть что-нибудь такое, как у нас? Смотрите, вот Он Христос, здесь Он, здесь среди нас, и мы около Него». Кругом его, как апостолы. Можно с некоторым правом к проскомиде отнести и следующее свидетельство. Однажды во время утренней отец Иоанн подошел к жертвеннику, стал перед ним на колени, голову склонил на него. Под руками у него были, кажется, всевозможные записки с просьбой помянуть больных и усопших. Архиепископ Вениамин приводит его слова о том, что надо вынимать частицы и произносить имена непременно с любовью. В произведениях отца Иоанна можно найти немало горячих слов о значении дискоса, которые по завершении проскомедии символически изображает всю церковь литургии есть вечеря, трапеза любви Божией к роду человеческому», — пишет он. «Около Агнца Божия все собираются на дискосе, живые и умершие, святые и грешные, церковь торжествующая и воинствующая». Что касается самой Божественной Литургии, оглашенных и верных, то все свидетельства сходятся в том, что отец Иоанн Кронштадтский служил ее особенно горячо. При описании этого служения здесь использованы преимущественно воспоминания епископа Евдокима. Возгласы на литургии отец Иоанн произносил так же, как читал канун на утренний. «В голосе умиления взор обращен в горнее место». Тайные молитвы читал часто вполголоса Служебника почти не раскрывал, знал на память. Чем ближе минуты приложения святых даров, тем более и более повышается настроение его души, что отражается и в голосе, и в лице отца Иоанна. Великое благоговение отца Иоанна к святым тайнам обнаруживается и в том, что он, Много раз, неспешно, без крестного знамения, Преклоняет главу свою перед ними. Слезы обильно лились из его глаз. То один, то другой платок вынимал он из кармана и оттирал их. Вот приобщился отец Иоанн. Духовная радость, мир, небесный покой, сила и мощь Отображались теперь в каждой черте его лица. Его лицо как бы светилось, как бы издавало какое сияние. Другие многочисленные свидетели описывают это служение почти тождественно. Тем не менее, нельзя не привести здесь еще одно свидетельство, очень почитаемого многими известного духовного писателя протоиерея отца Сергия Четверякова, который в бытность свою студентом Московской Духовной Академии Присутствовал в Троицко-Сергиевской лавре на литургии, которую служил отец Иоанн. «Меня поразила тогда необычайная огненная вдохновенность отца Иоанна», — пишет отец Сергий. «Он служил весь охваченный внутренним огнем. Такого пламенного служения я не видел ни раньше, ни после. Он был действительно, как Серафим, предстоявший Богу сослужившие ему священники и наш вдохновенный отец-ректор Антоний Харповицкий. В сравнении с ним казались вялыми, безжизненными, деревянными, какими кажутся лица при вспышке магния. Лицо отца Иоанна все время обливалось слезами, все движения его были быстрыми и резкими. Ко всему сказанному необходимо добавить, что между литургическими молитвами отец Иоанн Кронштадтский вставлял для себя, для усиления своего молитвенного духа, а может быть от избытка своих переживаний, некоторые собственные молитвы. Их тексты он счел возможным опубликовать. Разумеется, они ни в какой мере не находятся в противоречии со священным литургическим текстом. Это как бы некоторый личный аккомпанемент к ним. Как музыка церковных песнопений нисколько не меняет их смысла, а только по-разному способствует его более живому восприятию. Так и молитвенные вставки отца Иоанна помогали ему касаться особых тайных струн его собственной души и будили их. Опубликовав эти тексты, отец Иоанн, разумеется, не думал их никому навязывать подобно тому, как и церковный композитор предлагает свои произведения на добровольное пользование желающим. Вот некоторые из указанных молитв. По поставлении святых даров на престол, после молитвы, заканчивающейся словами, нас собрести благодать пред тобою, ежебыти тебе благоприятная жертвы нашей». И вселитесь духу благодати Твоей в нас и на предлежащих дарах всех и на всех людях Твоих. Отец Иоанн прибавлял для себя. И на всех рассадницах юношеских и отроческих, духовных и мирских, мужеских и женских, градских и сельских, и на всем неучащемся юношестве, на всех рассадницах духовных, монашеских, мужеских и женских на нищих людях Твоих, в вдовицах, серых, убогих, на пострадавших от запаления огненного, наводнения, бури и труса, землетрясения, от недорода, хлеба и глада, на всех заповедавших мне недостойному молиться о них и на всех людях Твоих. Это перечисление очень характерно для отца Иоанна. Подобные подробные и конкретные перечисления встречаются в древних литургиях. Универсализм христиан первых веков не удовлетворялся общими формулами. Характерно, что отец Иоанн, как педагог в душе, о чем сказано выше, в первую очередь молится о детях, а также еще и то, что он перечисляет такие национальные русские беды, как пожары, недороды. В последнем сказывается его чувство действительности или духовный реализм. Лапзая сослужителей после возгласа «возлюбим друг друга» — остаток древнего всеобщего целования мира, он к словам «Христос посреди нас» добавлял «живы и действуй По прочтении символа веры отец Иоанн прибавлял «Утверди в вере сей» и веруюсь ею, сердце мое и сердце всех православных христиан. Соедини в вере сей вся великие христианские общества, бедственно отпавшие от единства святая православные кафолическая апостольские церкви. Я же есть тело Твое, и я же глава еси Ты и Спаситель тела. Не зложи гордыню и противление учителей их. Даруй им сердцем уразуметь истину и спасительность Церкви Твоей, и неленостно ей соединиться. К сей вере привлецы вся языки, населяющие землю. В сей вере и нас всех соедини духом кротости, смирения, незлобия, простоты, бесстрастия, терпения и долготерпения, милосердия, соболезнования и сорадования. В этой молитве как бы предвосхищаются современные моления участников экуменического движения, и ярко выражается универсализм христианской любви. После возгласа «Горе имеем сердца» отец Ана от себя тайно говорил «Сам Господи, вознеси долу преклоншиеся сердца наши». По другим источникам, отец Иоанн Кронштадтский эту молитву произносил так. «Возвыси, Духом Твоим Святым, всех предстоящих здесь, к Тебе, Богу Жизни нашей, и отриня от сердец наших все страсти, плотские и душевные». Даже и в середине некоторых литургических молитв он вставлял свои добавочные слова – Например, во время молитвы «Достойно и праведно поклоняйтесь» после слов «Падших нас восстановил Есипаки» снова, он добавлял «И ста на кижда день восстановляйше согрешающих и кающихся». Здесь звучит постоянно повторяющийся в его дневнике мотив о ежедневном чуде восстановления, склоняющийся к духовной смерти души. По единодушному свидетельству многих очевидцев, особой одухотворенностью произносил слова «Твоя от Твоих» и все последующие совершительные молитвы и благословения, во время которых совершается таинство приложения хлеба и вина в тело и кровь Иисуса Христа. По завершении таинства Евхаристии и подтвердительного троекратного «Аминь» отец Иоанн добавлял в полуголоса «Бог, явися во плоти» и «Слово плоть бысть, и вселись вны» первое послание к Тимофею, глава 3, стих 16, Евангелие от Анна, глава 1, стих 14. По произнесении некоторых последующих молитв он делал также еще некоторые свои добавления. «Совершенно в духе древней церкви» когда диптихи с именами живых и усопших читались по освещении святых даров, отец Иоанн утверждал, что должно особенно молиться горячо за живых и усопших во время литургии и преимущественно после приложения святых даров. «Молитесь о всех близких и дальних искренно», — говорит он, — «ибо мы можем в сердечной молитве соприкасаться духовно со всеми любовью Своею. Ибо мы можем в сердечной молитве соприкасаться духовно со всеми любовью Своею. Молитвой за ближнего можно столь приблизить его, что он будет в сердце твое, и ты можешь согреть сердце его твоей любовью и споспешествовать помогать ему в делах его. После того, как отец Иоанн сам причастился, он делал последнее добавление от себя к литургическим текстам. Он говорил «Господь во мне лично, Бог и человек, и ипостасно, существенно, непреложно, очистительно, осветительно, победотворно, обновительно, обожительно, чудотворительно». В связи с рассказом о том, как отец Иоанн Кронштадтский причащался, нельзя не отметить, что он «постригал свои усы», чтобы во время причащения крови Христовой из чаши они не макались Самое причащение верующих было во время служения отца Иоанна Кронштадтского необыкновенно трудным делом. Нередко, особенно в Великом посту, Причащалось не меньше трех тысяч человек. На престоле стояло до двенадцати святых чаш, потиров. Случалось, что уже подходивших к святой чаше отец Иоанн не допускал до причастия. В числе недопускаемых обычно находились иоанниты, сектанты, склонные обожествить отца Иоанна, о них ниже. Для удобства при столь долгом причащении он иногда снимал филонь, и Бесфилони говорил свою проповедь. Здесь уместно еще раз повторить, что в его проповеди часто звучал призыв к частому причащению с напоминанием, что древние христиане приобщались святых тайн, если не ежедневно, то каждый воскресный день, и что без частого причащения нет прямого пути к святости. Нельзя также не упомянуть здесь о том, что отец Иоанн скорбел о малосознательном отношении православных к богослужению, и, в частности, о незнании так называемых тайных молитв, читаемых предстоятелем во время литургии. Об этом он, например, писал. Священник или архиерей многие молитвы говорит тайно. Гораздо полезнее и много интереснее для ума и сердца христиан знать полный состав литургии. Отец Иоанн никогда не служил в храме после литургии, ни молебнов, ни панихид, очевидно сознавая, что ничего не может быть сильнее молитв, соединенных с бескровной жертвой, и что после ее принесения Дополнительные молитвы могут явиться как бы свидетельством неверия в силу этой всеобъемлющей жертвы. После окончания литургии отцу Иоанну приходилось еще в храме выслушивать тех или иных людей и просматривать срочную почту. Восьмая глава. Отец Иоанн о священстве. Отец Иоанн Кронштадтский был не только необыкновенным священником, но и с исключительной ясностью сознавал необыкновенное значение священства. В его время слова о высоком его значении были, конечно, новые. Русское общество, как это видно из одной из предыдущих глав, к этому было мало подготовлено. Идеи служения государству, а позже то нации, то народу, явно преобладали над идеей служения церкви. Если же к концу XIX века все более пробуждалось внимание к значению священника, то это относилось более к пасторству. От пастыря же ожидали преимущественно выполнение некоторых социальных функций, повышение общего морального уровня и бытовых условий жизни, а нередко укрепление все тех же национальных, государственных или народных устоев. Но отец Иоанн, сознавая всю значительность пасторской деятельности, учил прежде всего о значении священника как такового, то есть как совершителя таинств, как орудия освящения, преображения и, в конце концов, обожения человеков. Что же касается пасторства? он знал, что вся сила его в молитвенном предстоянии священника у престола Божия и более всего через совершение таинства церкви, евхаристии. Под евхаристическим движением следует разуметь движение сторонников частого причащения и сознательно углубленного отношения к участию в литургии. В этом своем учении о священстве так же, как в своих словах о нераздельном единстве священника и церковного собрания. Отец Иоанн только возвращался к учению древних отцов церкви, в особенности к святому Иоанну Златоусту, которого он всегда чтил и читал. Слова отца Иоанна Кронштадтского о священстве всегда торжественны, подобно словам его о литургии, это скорее гимны, чем простые размышления. «Небо на земле» – так называл литургию сам отец Иоанн Кронштадтский. Под этим заглавием имеется прекрасная книга архиепископа Вениамина Фетченкова «Учение отца Иоанна Кронштадтского о божественной литургии, составленное по его творениям». К тому же редко говорит он о священстве, не упоминая литургии, а говоря о литургии, обычно обращается мыслью к ее совершителю. Но прежде всего в своих словах о священстве он восходит мыслью к источнику всякого освящения и главному совершителю всех таинств, к самому Христу. Как это видно из второй главы настоящего труда, уже в первой своей проповеди, отец Иоанн напоминал своей пастве, что Христос есть единственный первосвященник, первый и последний, и что Он сам в нас и через нас священно действует. Этот мотив не раз возвращается у него. Слова, сказанные в первой своей проповеди, он почти в точности повторяет в юбилейный день 35-летия своего пасторского служения. «Мое и всех священство есть Христово священство». Истинный высший священник – один Христос, и в лице нашим священствует он сам, вечный священник по чину Мельхиседекову. Но потому-то в сознании отца Иоанна Кронштадтского и велико значение священства. Священник велик во время совершения служб дневных и особенно при совершении таинства. Он облечен величайшим от Бога полномочием он всесилен и может умолить бога о своем мире пишет он а в нижеследующем отрывке раскрывает более подробно в чем заключается это величайшее от бога данное священнику полномочие. сколь досточтим сан священства сколько велика спасительно и чудно благодать священства через священство Господь совершает в людях великие и спасительные дела. Очищает и освящает людей и животных все стихии. Избавляет людей от злодейства бесов, возрождает, обновляет, укрепляет. притворяет хлеб и вино в пречистое тело и кровь самого Бога-человека. Совершает брак и делает его честным и ложным нескверным. Разрешает грехи, исцеляет болезни, обращает землю в небо, соединяет небо с землей, человека с Богом. Делает один собор из ангелов и человеков. И чего лишаются те люди, у коих нет священства? Они лишаются спасения. Не напрасно сам совершитель нашего спасения Господь Называется первосвященником. Он учредитель и совершитель священства, сущего на земле, купно, совместно, со святителем и совершителем Духом Святым. В другом месте отец Иоанн называет священника ангелом. Что это за высокое лицо священник? Постоянно у него речь с Господом, И постоянно отвечает на его речь Господь. Что не треба, что не молитва, то речь с Господом. Что не треба, что не молитва, то ответ на нее Господа. Священник, ангел, не человек. Есть у него еще более дерзновенное слово о священнике. Он, по словам отца Иоанна, посредник между Богом и людьми, близкий друг его. Это как бы Бог для людей, со властью вязать и решить грехи человеков, священно действовать для них животворящие и страшные тайны, обожиться и других обожить через них. Если священника, имеющего такое высочайшее полномочие от Бога, отец Анг Ронштадтский почитает всесильным и скорее ангелом, чем человеком, и даже Богом для людей – то он не забывает, что первое полномочия от Бога в деле освящения имеет, конечно, епископ. Епископ в своей епархии, пишет он, есть после Бога и Богородицы источник освящения для всех христиан его паствы, и поэтому его должно всем иметь в великой любви и уважать как высшего совершителя святых тайн. Кроме того, он всегда помнит, что великие полномочия, данные священнику, возлагают на него и великую ответственность. О ней-то он, говоря о священстве, и пишет более всего. Ответственность священника Отец Иоанн связывает в особенности с бесконечной святостью и совершенством литургии и таинства Евхаристии. Он никогда не забывает, что бескровная жертва — есть таинственное повторение жертвенного заклания Господа и высшее выражение любви Бога к людям. Поэтому-то совершающий ее по божественному полномочию священник должен и сам стяжать в себе божественную любовь. «Священнику прежде всего и более всего, — пишет отец Иоанн, — нужно стяжать благодатью Божию, —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 Божественная любовь явилась во всей своей безмерности, ибо Господь Иисус Христос всего Себя истощил для нашего спасения, Сам Себя дав в пищу и питье. Во время литургии священник весь должен быть объят любовью к Богу и ближним, искупленным и соискупленным кровью Христовую. Но божественная любовь – это ведь высший дар Святого Духа, в обретении которого заключается цель жизни христианской. Достичь ее можно только путем всецелой отдачи себя Богу. Поэтому от священника требуется самоотречение и очищение от всех страстей. Указанием на это заканчивается и приведенный здесь отрывок.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 Подобных слов о необходимости для священника быть бесстрастным, чтобы обрести божественную любовь, у отца Иоанна Кронштадтского очень много. Вот еще некоторые слова его о должной чистоте и бесстрастности священника. «Какое чистое сердце, чуждое всякого житейского пристрастия, должен иметь священник, чтобы быть ему вместилищем и носителем божественной любви» любви святой, пламенной, ко всему человечеству, и чтобы приносить Богу бескровную жертву о всем мире. И дальше. Священник должен быть ангелом бесстрастным, весь горе взятым, весь огнем, пламенем любви к Богу и людям. И, наконец, какие должны быть чистые духовные уста у священника, столь часто произносящие, Всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа. Еще более духовно чисто должно быть сердце, чтобы вмещать и ощущать в себе сладость этого причесного, великолепного и достопоклоняемого имени. О, как должен священник удаляться от плотских наслаждений, да не соделается плотью, в которой не пребывает Дух Божий! Но на той же странице своего дневника он говорит, что до плотских ли наслаждений священнику, когда ему надобно неотменно наслаждаться единым Господом. До плотских ли наслаждений, когда у него так много духовных чад, предъявляющих ему свои многоразличные духовные и телесные немощи? До наслаждений ли плотских священнику, когда ему надо часто совершать службы в храме, и предстоять престолу Господню. Впрочем, зная слабость всякого человека, в том числе и священника, он иногда предупреждает об опасностях, исходящих от плоти, более решительной и суровой. Ты иерей Божий, служитель Всевышнего Творца. служили литургию со страхом, особенно если служишь ежедневно. Смотри, чем ты делаешь свою утробу, не орудим ли чревоугодие и лакомство. Держись крепко поста, заповеданного Спасителем, внимай себе и другим, и спасай себя и народ. Также в сознании человеческой немощи он неоднократно напоминает о необходимости для священника быть бескорыстным. Во время дела Божия Не думая о сребре, — пишет он, — не оскорбляй Духа Божия и не продавай даров Божиих, да не будет и серебро твое с тобою в погибель. И ни одних нечистых, корыстных и недобрых переживаний должен остерегаться священник. Постоянно перечисляя именно эти опасности, отец Иоанн указывает не раз и на другие слабости, как то на страшливость, боязнь, трусость. «Ты представитель веры и церкви, ой, ерей, ты представитель самого Христа Господа», — пишет он. «Ты должен быть образцом кротости, чистоты, мужества, твердости, терпения, возвышенного духа. Ты делаешь дело Божие, и ни перед кем не должен падать духом, никому не должен льстить, раболепствовать и считать дело свое выше всех дел человеческих».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 означает, что он не прилепился к Богу всецело. Впрочем, мало для священника, как и для всякого христианина, избегать слабостей. Требуются и положительные качества. Например, в противоположность всякой боязливости, священник всемерно должен, по словам отца Иоанна, стараться поддерживать в себе смелость, мужество, дерзновение, вопреки бесплотному врагу, непрестанно всевающему в него свою мечтательную боязнь, свой нелепый страх. Иначе он не может быть обличителем пороков людских, не истинным служителем таинств. Дерзновение — великий дар Божий и великое сокровище души. В земной брани или на войне смелости и храбрость много значат, ибо она творит просто чудеса, а в духовной брани — войне, и тем паче, тем более. В другом месте отец Иоанн поясняет, для каких целей требуется от священника дерзновение. Жертва евхаристическая или предчистые тело и кровь Христовы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 внемли какую ты величественную жертву совершаешь. И дерзай, дерзай в молитве, веруй, уповай, люби, побеждай миродержца дьявола и мир прелюбодейный. Влеки всех ко Христу, агнцу Божию, в землющему грехи мира. Разумеется, духовное дерзновение не есть ни гордость, ни самомнение, и не исключает, а требует духовной нищеты и смирения. «Служащий священник постоянно находится, пишет отец Анкронштадтский, в сознании своего недостоинства и своих немощей, и Божьей неприступности, величия, и Божьей святости и правды». Это именно сознание своего недостоинства – своего бессилия вне благодатной помощи свыше, является одним из первых побуждений для священника любить свое служение, любить святые тайны и дерзновенно искать в них помощи для себя и других. Отец Иоанн Кронштадтский постоянно исповедовал и свидетельствовал, что всяческая сила его, как человека и священника, почерпнута им от святой Евхаристии. «Божественная брашна, пречистое тело и кровь Господа», — пишет он, — ежедневно совершают во мне великие чудеса милости, разрушают во мне силы ада, ежедневно направляемые на меня через различные страсти и навыки греховные. Чудеса очищения, освящения, мира, свободы, обновления духа и тела, коих я лишаюсь через греховные помыслы и движения сердца. Чудо силы божественных тайн во мне на всякий день, и за сие благодарю всем сердцем Господа моего Иисуса Христа, соотцем и святым духом. Знал он и обратное, бессилие свое, когда не причащался. Как убийственно для души Долго не служить в храме, особенно не причащаться божественных христовых тайн. Как душа зарастает тернием грехов, как расслабевает. Отсюда опять, вновь и вновь, в словах отца Иоанна Кронштадтского, относящихся к священству, возвращается мотив любви к литургии и недостаточности у людей этой любви. Но в чем же и как выражается эта любовь, которую переживает Отец Иоанн во время литургии, и которую, по словам его, надо иметь каждому священнику? Она выражается прежде всего в горячей молитве о других, в конце концов о всех. «Какое высокое достоинство, честь, счастье молиться за людей», — говорит Отец Иоанн за это драгоценное стяжание и достояние Божие. С какой радостью, бодростью, усердием, любовью надо молиться Богу Отцу Человеков о людях Его, купленных Ему кровью Сына Его. Молясь за других, мы что-то этим другим желаем, чего-то для них просим. Но о чем же надо просить? Прежде всего, о наивысшем, наибольшем благе, то есть о даровании всем истинной божественной любви, потому что она и есть и блаженство, и вечная жизнь, и, в конце концов, сам Бог. Как и Ерей, молись на Ипаче, более всего об очищении, просвещении, освящении и обновлении людей Божьих, и о своем обновлении. Пишет он, потому что знает, что это освещение и обновление людей Божиих черпается именно путем обретения божественной любви, которая дается людям, когда они бывают со Христом и во Христе. «По себе суди, как велик человек, каким великим может стать человек», пишет отец Аан. «Бог в нем пребывает, и тот в Боге первое послание анна глава четыре с шестнадцать так что в благочестивом христианине живет как бы не человек а сам христос потому что вся душа делается христовой как железо в горящих угольях все делается огнем как бы горящим углем все огонь все свет вот о чем более всего надо молиться Но о высшем благе преимущественно и молятся церковь в своих молитвах. Поэтому отец Иоанн настаивает также и на том, чтобы священник искренне включился бы в церковную молитву, так как больше, чем сказано там, ничего не скажешь. «После достойного совершения службы и таинства, — пишет он, — всегда благодари Господа краткую молитву, что Он сподобил тебя» от всего сердца с верою и любовью послужить Ему. Между тем, что же делают многие из нас? Совершают службу неохотно, вяло, небрежно, торопливо, с пропусками, желая скорее кончить святое дело да поспешить на житейскую суету. Какое страшное обольщение! Мы по слепоте своей пренебрегаем глаголами святаго духа, дышащих в молитвословиях таинств и служб, пренебрегаем тем, что для нас служило бы при родении старательности, источником пресладкого мира, радости в Духе Святом и даже источником здравия телесного. Тяжкий грех, совершая небрежно таинство, мы кощунствуем. Что же нужно делать, чтобы совершать таинство и службы достойно? Надо иметь всегда живую веру, что Бог наш, в Троице поклоняемый, всегда с нами, взирает на нас и, по первому слову нашей искренней молитвы о помощи, готов помогать нам в святом деле. Священник должен остерегаться не только грехов, но также и излишней мнительности относительно своей греховности. И более того, даже зная свои грехи, не отступать, а дерзновенно продолжать свое святое дело. «Да, Штиерей, — пишет отец Иоанн, — должную честь, важность, достоинство, твердость, священству тобою носимому и действующему к славе Божией и спасению твоему и людей. И невзирай ни на чьи лица, ни на свое лице и свои недостатки, грехи или свои достоинства, но единственно на лице Христа Бога, коего образ ты носишь, коего представляешь как ходатай Бога и человеков во время богослужения. Весь ты Божий, а не свой, должен быть в это время. И самые грехи твои, или лукавое по действу дьявола воспоминания о них, возверзи в покаяние на Господа, как агнца Божия, вземлющего грех мира, и не смущайся от воспоминания натиска их. Аминь. Буди. В то же время, прямо повторяя Златоуста, Отец Иоанн напоминает, что даже самая немощь и несвобода от греха священника, согласно милосердному промыслу Божию, может быть полезной для спасения людей. Не ангелов святых, светлых, грозных, «Сильных крепостью сделал Господь вашими посредниками и совершителями небесных тайн», — говорит Он, — «но подобных вам людей, обложенных так же, как и вы, немощами или грехами, и потому снисходительным к вашим общим вам и им немощам и заблуждениям». Тем не менее, такое дерзновенное упование на благодать священства заслуживается жестокой борьбой. И если отец Иоанн ради твердого совершения его святого дела говорит Иерею, невзирая на свои грехи и недостатки, то потому что, очевидно, предполагает, что этот Иерей борется со злом. Сам он постоянно говорит не только о чудесной благодатной помощи, которую он обретал от Бога, но и о своей борьбе со злом. В день сорокопятилетия своего священства он подводит некоторые итоги такой борьбе «Рукоположенный во священника и пастыря, — говорил он тогда, — я вскоре на опыте познал, с кем я вступаю в борьбу на моем духовном поприще именно сильным, хитрым, недремлющим и дышущим злобой и погибелью и адским огнем гиены князем мира сего. Это значит, что Господь, пастырь добрый, вел меня в искус и опытное духовное обучение, чтобы я опознал, с какими врагами имею дело, и я поражал их оружием веры, молитвы, покаяния, причащения святых тайн Христовых. И в этой войне я учился искренней вере, упованию, терпению, молитве и правоте духа, чистоте сердца, непрестанному призыванию имени Иисуса Христа. Приведенные здесь слова отца Иоанна Кронштадтского об Евхаристии и ее совершителе в достаточной мере показывают, где тот очаг любви, от которого воспламеняются сердца сперва священника, а потом через его посредства и его паствы. Тем самым становится очевидным, что пастырство, согласно отцу Иоанну, порождается и питается священством, и что первое дело пастыря есть не что иное, как приводить людей к этому очагу любви на трапезу Господню. Есть у отца Иоанна слова, в которых с необыкновенной живостью как бы подводятся итоги сказанным. Все любим жизнь, но в нас нет истинной жизни без источника жизни Иисуса Христа. Литургия есть сокровенный источник истинной жизни, потому что в ней сам Господь, владыка жизни, преподает себя самого в пищу и питье верующим в Него и в избытке дает жизнь причастникам своим. И еще. Какое счастье, блаженство нашей природы, приемлющей в себя божество и человечество Христа Бога. Наконец, священник сподобляется целого моря благодати Божией через частое приобщение святых тайн,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 всем своим добром, всем добрым, что в себе имеет, так как его добро не его, а Божие. Поэтому он должен учить не от своего разума, а от Христова светить и согревать не своим светом и теплом, а благодатными. «Священство или вообще святые — суть священные водоемы, из которых благодатная вода сообщается прочим верующим», — пишет отец Аанн. И поясняет, священник должен быть тоже в мире духовном в кругу своей паствы, что солнце в природе, должен быть светом для всех, живительной теплотой, душою всех. Но свет этот и теплота не священника, об этом он пишет так. Пастыри не должны света своего, или лучшее Божьего, удерживать в себе но изобильно свет своего ума и знания изливать на других. Благодатная помощь, которую должен искать пастырь, разумеется, не исключает необходимости для него развивать как свой духовный опыт, так и различные свои природные дарования. Священнику нужно самому испытать и силу веры, и сладость молитвы, и оставление грехов, и то, когда она бывает безуспешна, и скорби душевные, и утешения благодатные, пишет отец Аан, чтобы в молитве Богу о верующих говорить так, даруй им такое же благо, как даруешь ты его всегда мне недостойному, чтобы обо всем просить собственного опыта. А вот совет заботится о саморазвитии, Чтобы управлять другими, надо научиться наперед управлять собою. Чтобы учить других, надо самому приобрести знания. Когда играют мною всякие страсти, лучше мне не браться управлять другими. Любовь в пастыря, как любовь Христова, должна быть универсальной. Пастырь должен быть печальником о всем мире. Он всем все, говорит отец Иоанн Кронштадтский. Эта любовь ко всем проистекает от любви ко Христу, образ которого дан каждому человеку, и членами которого являются все истинные христиане, как члены его тела, церкви. «Всякого приходящего к тебе человека, особенно с духовной целью, — пишет он, — принимай с ласковым и веселым видом, хотя бы то был нищий или нищая. И внутренне смиряйся пред всяким, считая себя ниже его, ибо ты от самого Христа поставлен быть слугой всех, и все суть члены его, хотя подобно тебе и носят в себе язвы прегрешений. Знание единства своего со всем человечеством и с церковью в особенности Конечно, есть одно из необходимых условий подлинного пасторства сознание пастырем своей ответственности и залог его смирения. У отца Иоанна много слов об этом. Вот одно из них. Не надо никогда забывать, что все мы – единое тело и должны поощрять друг друга к любви и добрым делам. Особенно же мы, и пастыри, должны это помнить и делать. Если глава светла, светлые члены, а если мы потемнели душой от страстей, темнее будет и тело церкви, паства наши. Укрепляешься духовно ты, укрепляются и они. Расслабеваешь ты, расслабевают и они. Господи, помилуй мя. 9 глава. Положительные стороны религиозной жизни той эпохи. Отец Иоанн о познании истины. Если эпоха, в которой началась деятельность отца Иоанна, была в религиозном отношении охарактеризована выше с отрицательной стороны, то теперь, перед тем, как перейти к его произведениям, надлежит отметить и некоторые положительные ее стороны. Это необходимо сделать, потому что, если личные черты людей от Господа Бога – это тайна рожденности, то все-таки даже святые люди не являются самородками, каковых в полном смысле этого слова и не бывает, пришельцами без рода и племени, а детьми своей эпохи и своего народа. Это верно и относительно отца Иоанна, положительное устремление которого – связанный с тем, что можно назвать «церковным возрождением», наметившимся в конце XVIII и в начале XIX веков. Благотворное влияние этих положительных течений в Русской Церкви, вероятно, сказалось на отце Иоанне тогда, когда он поступил в академию. За годы детства и семинарии он прочно усвоил основу православия через Священное Писание, через богатство богослужения и через церковный семейный быт. В академические же годы он соприкоснулся уже с новыми историческими побегами вышеназванного церковного возрождения. Здесь надо прежде всего указать на то течение, начало которого в указанную эпоху связано более всего со старцем Паисием Величковским. Годы жизни с 1722 по 1794. Это благодаря Ему, через Его учеников, сперва в русских монастырях, а позже и в более широких кругах, возродился интерес к аскетическим творениям древних отцов Церкви и к самой их аскетической практике, в основе которой лежало трезвение, внутреннее или умное делание и Иисусова молитва. При чтении последующих глав и непосвященному читателю станет понятно, о чем тут идет речь. Благодаря ученикам старца Паисия в некоторых монастырях стала возрождаться глубочайшая молитвенная и духовная жизнь, величайшим представителем которой явился преподобный Серафим Саровский. Затем прославились многие другие великие старцы, преимущественно Оптиной пустыни, Валаамского монастыря и другие. Это мистическое движение захватило отчасти и высшую церковную иерархию, которая стала покровительствовать последователям Паисия и насаждала при их помощи, можно сказать, целые школы и рассадники старцев-наставников, старцев-духовников. К таким иерархам принадлежали, например, Платон, Левшин, митрополит московский, Гавриил митрополит санкт-петербургский и другие. Сама же эта аскетически-мистическая традиция восходит к раннему христианству, преимущественно к синайскому и египетскому монашеству, очень крепнет в Византии VI века и находит свое богословское выражение в XIV веке, в особенности у знаменитого и признанного столпом церкви святого Григория Паламы, епископа Солоникского. Это богословие приобрело имя Исихазма, От слова исихия молчание, тишина. Здесь, разумеется, духовная сосредоточенность в молитве, мистическое созерцание и озарение. Исихастическая доктрина продолжала развиваться на Афоне, пока цветению ее не положило предел падения Византии. На Руси, если не доктрина, то практика исихастов, несомненно, издревле была известна в монастырях и по разным историческим причинам то глохло, то возрождалось. В XV веке ее возрождение было связано с преподобным Нилом Сорским, который, что бывало у нас редко, был незаурядным религиозным писателем. Позже, в XVI и XVII веках, исторические события, смутное время, раскол, пётр I и его первые преемники, привели к сильному упадку монастырской духовности. И возрождение началось снова со старца Паисия, который, будучи на Афоне, углубился в чтение древних книг и нашел в них то, чем прежде искони питалась православная душа. Главным литературным памятником его трудов был перевод на славянский язык книги под наименованием «Добротолюбие». Эту книгу стали иногда называть «Библией монахов». Она является сборником различных отрывков из сочинений отцов церкви, заключающих в себе учение о молитве и трезвении, и о всем том, что способствует одолению зла в человеке и благодатному преображению его души. Эта книга, ставшая настольной для лучшей части монашества, могла заменять личного и смертного отца духовного, Но благодаря ей и живому примеру учеников Паисия, как сказано выше, в России скоро возродилось настоящее старчество с живым преемством. К середине XIX века это монашеское делание нашло уже отклик в миру. В сотрудничестве с высококультурными мирянами, славянофил Киреевский, оптинские старцы перевели многие аскетические творения древних отцов на русский язык. И вскоре это исихасское течение нашло для себя громкий голос в лице крупных религиозных писателей, как, например, и епископ Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник. Последний перевел добротолюбие на русский язык. Весь духовный склад отца Иоанна и все, что им написано, особенно о внутренней борьбе и молитве, не оставляет сомнения, что он соприкоснулся со значенным духовным течением, и был хорошо знаком с соответствующей литературой. Существует предположение, что он получил эту духовную прививку через епископа Игнатия Бринчанинова или, во всяком случае, через близких ему людей. Но признаками духовного возрождения русской церкви было не только это все более разгоравшееся пламя русского есихазма, но возникновение и подлинный, хотя и неровный рост русской богословской академической науки. К этим признакам надо отнести и появление в больших городах видных проповедников и целого слоя церковно образованных мирян. Наконец, стали возникать и культурно-общественные течения, искавшие опоры в православии. Основное из них славяно-фильское оставило в лице Хомякова крупнейший след в русском богословии, и сильно повлияло впоследствии на русскую философию и литературу. Все это прямо или очень косвенным путем отражалось на Петербургской духовной академии, в которой учился отец Иоанн, и на некоторых столичных кругах, с которыми он соприкасался. Проверить степень или даже возможность тех или иных из этих влияний на отца невозможно без специальных исследований но сам он указывал, например, как на своего учителя, на митрополита Филарета Московского. Последний был в центре очень многого в церковной жизни, и поэтому одно это упоминание позволяет заключить, что отец Иоанн развивался не в изоляции от церковных путей своего времени. Тем не менее, многое в творениях отца Иоанна, как и в нем самом, очень оригинально и не вкладывается в господствующие, даже самые глубокие мистические течения его эпохи. Это относится, главным образом, к тому, что в центре его духовной жизни и богословствования стояла божественная литургия и тайно-действенная жизнь церкви. Деятельность отца Иоанна, не опиравшаяся непосредственно на монашеский подвиг, Смутила тогдашнего столпа его епископа Феофана Затворника, считавшего, что отец Иоанн стоит на опасном пути. Почитая епископа Феофана, отец Иоанн хотел ехать к нему объясняться, но тот не пожелал нарушить своего затвора и успокоился, только получив от отца Иоанна длинное письменное объяснение. Не будучи по образу своей жизни писателем, Отец Иоанн Кронштадтский все же оставил большое литературное наследство. Уже при его жизни несколько раз издавалось полное собрание его сочинений, к которому неоднократно прибавлялись новые произведения. Даже и по смерти едва ли было издано все то, что он написал. Все изданное можно разбить на три отдела. Первый «Беседы и проповеди». Второй – полемические произведения, воспоминания, письма. Третий – извлечение из дневника под наименованием «Моя жизнь во Христе». К этой книге не раз издавались дополнения и, кроме того, извлечения из нее в виде брошюр по отдельным вопросам религиозной жизни. Существует предположение, что заглавие для выписок из своего дневника – Отец Иоанн мог позаимствовать от крупнейшего византийского писателя XIV века, ученика святого Григория Паламы Николая ковасилы Его книга, названная также «Моя жизнь во Христе», была переведена священником Михаилом Боголюбским на русский язык в 1874 году и, конечно, могла стать известной отцу Иоанну. Книга византийского автора – трактует о значении для спасения людей святых таинств в церкви главным образом крещение меропомазания и в особенности Евхаристии. многие страницы ее очень близки по духу записям отца моцаоанна но это общность заглавия и одной из основных тем так же как сходство отдельных страниц все же не дают достаточных оснований заключать не о прямом влиянии на циоанна не даже о знакомстве его с творениями знаменитого учителя православной церкви XIV века. Епископ Николай Кавасила родился около 1290 года и умер в 1363 году. «Моя жизнь во Христе» – основное произведение отца Иоанна. Все остальное только обрамляет эту книгу и вне связи с ней не имеет настоящего значения. Не только учение но жизнеличность отца Иоанна Кронштадтского не могут быть поняты вне его дневника, который является совершенно неотъемлемой частью его самого и его дела. В то же время «Моя жизнь во Христе» есть одна из крупных жемчужин русской и вообще православной духовной литературы, несмотря на то, что некоторые немногие записи в книге вызывают возражение у тех, кто рассматривает их вне целого содержания книги и вне исторической обстановки, в которой жил отец Аан, а также, вероятно, вне своего личного духовного устремления к Богу. Ввиду такого первенствующего значения книги «Моя жизнь во Христе», содержание ее и будет рассмотрено здесь в первую очередь. Этот обзор будет кое-где дополнен ссылками и на другие произведения отца Иоанна. Об этом удивительном дневнике можно найти немало отзывов в русской религиозной литературе. Некоторые из них очень яркие, и нельзя, пусть и с сокращениями, не привести хотя бы немногие из них. Вот что пишет, например, в своем очень значительном труде «Пути русского богословия» протоиерей Георгий Флоровский. Редко кто читает его замечательный дневник «Моя жизнь во Христе» как богословскую книгу. Конечно, в ней нет богословской системы, но есть богословский опыт и о нем свидетельство. Это дневник созерцателя, а не моралиста. У отца Иоанна вновь открывается забытый путь опытного богопознания. Подобно этому и протеерей Сергий Четверяков, известный своей праведностью религиозный писатель, называет книгу отца Иоанна Кронштадтского «знаменитой» и отмечает опытный жизненный характер ее. Наконец, вот слова самого отца Иоанна, заменяющие предисловие к изданию книги. «Все содержащееся в нем, в издании» есть не иное, как благодатное озарение души, которого я удостоился от всепросвещающего Духа Божия в минуты глубокого к себе внимания и самоиспытания, особенно во время молитвы. Когда мог, я записывал благодатные мысли и чувства, и из этих записей многих годов составилась книга. Содержание книги весьма разнообразно, как увидят читатели. Содержание книги весьма разнообразно, как увидят читатели. Пусть они судят о содержании издания. Приведенные слова очень дерзновенны, но они ярко свидетельствуют о том, что отец Иоанн Кронштадтский действительно источником своего писания считает свой внутренний религиозный опыт, и, предлагая книгу на суд читателей, он, очевидно, обращается также к внутреннему опыту своих судей. Дух судится только духом. Из этого же предисловия видно и то, как писалась книга. Отец Иоанн писал ее, когда мог, урывками. По свидетельству современников, что видно из последующего изложения, свои записи он делал нередко в пути, в вагоне, на пароходе, а если дома, то чаще ночью, заканчивая свой многотрудный день. В нескольких кратких главах Невозможно изложить всего учения отца Иоанна Кронштадтского о христианской жизни, содержащегося преимущественно в его дневнике. Задача настоящих глав – только привлечь внимание к этому учению, показать его жизненную важность и облегчить знакомство с ним путем изложения главного в некоторой схематической последовательности. Знакомство это особенно необходимо теперь – когда по незнанию христианства или по ложному представлению о нем очень многие, даже высоко настроенные люди, боятся христианства или даже отталкиваются, если не всегда от Христа, то от его церкви. В дневнике отца Иоанна Кронштадтского прежде всего поражает настойчивое обращение к человеческой свободе, а в наш век это особенно ценно. Призывая жить христианскую жизнью, отец Иоанн не требует подчинения нравственному закону на основе слепой веры в божественный авторитет. Напротив, он постоянно указывает на возможность и необходимость проверки нравственной христианской правды свободным опытом человека. Конечно, эта проверка осуществляется не внешними экспериментами и не рассудком, а о тем, что есть самого глубокого в человеке, его сердцем, духом, то есть в той области, где человек действительно свободен. Вот для начала отрывок, в котором отец Иоанн указывает на сердце, как на область, где испытываются и где познаются нравственные и религиозные истины. Сердце – первый деятель в нашей жизни, и во всех почти познаниях наших Зрение сердцем известных истин, идей, предшествует умственному познанию. Сердце видит разом, нераздельно, мгновенно. Потом этот единый акт зрения сердечного передается уму, и в уме разлагается на части отделы предыдущее последующее Зрение сердца в уме получает анализ свой. Идея принадлежит сердцу, а не уму, внутреннему человеку, а не внешнему. Поэтому весьма важное дело – просвещенно от часа сердца, при всех познаниях, но особенно при познании истин веры и правил нравственности. В этом отрывке намечена основа целой теории знания гносиологии, и философский ум мог бы увидеть в нем мысли, свойственные как великим православным мистикам, так и некоторым современным философам-интуитивистам. Но отец Иоанн Кронштадтский не был и не пытался быть философом. Он был свидетелем Христовым, свидетелем о животворности христианской истины и истинности жизни во Христе. По свидетельству отца Иоанна Кронштадтского – Положительное признание или приятие идеи добра, истины о добре, отзывается в сердце как возрастание жизни и свободы, и, напротив, отвержение неприятия добра, как убыль той и другой. Иначе говоря, он утверждает, что полнота жизни и свобода неотлучна от признания ценности или истинности добра. Как обратно, отвержение этого есть умаление жизни и свободы. При неверии чему-нибудь истинному, святому ум обыкновенно затмевается страхом и теснотою, пишет отец Ан Кранштадский. А при искренней вере ощущает радость, спокойствие, широту или расширение в себе жизнь. Так что и ум делается светлым и далеко зрящим. Неявно ли истина торжествует над безумием сердца? Да, страдание сердца при неверии во что-либо истинное, святое, есть верный признак истины того, во что оно не верует, потому что предмет, в который мы веруем, сообщает жизнь нашему сердцу. Проводник жизни в наше сердце есть живая, искренняя вера наша в Бога. Но вот еще более яркие слова отца Иоанна о сердце как судилище истин веры и правил нравственности. Всякая ложная мысль в самой себе носит доказательство своей ложности. Это смертоносность ее для сердца. Равно всякая истинная мысль заключает в себе самой доказательство своей истины, животворность ее для сердца. Еще сильнее это выражено в ниже следующих словах, где даже богооткровенные истины, явленные через Евангелие и Церковь, как бы отдаются на суть человеческого сердца. В истинах Евангелия и церковных чтений не должно сомневаться все что в евангелии и в церкви есть дыхание духа истины мир жизнь и сладость духовная горе сомневающимся дух лжи омрачает стеснит и повергнет его в уныние и скорбь из приведенных отрывков видно что не признанием какого либо внешнего хотя бы даже божественного авторитета Хочет отец Иоанн Кронштадтский обосновать принятие нравственных и религиозных истин, а на показаниях человеческого сердца, которое в глубине своей свободно, хотя бы в том смысле, что радость и скорбь сердечный непроизвольны. «У нас есть верный барометр, — говорит он, — который показывает возвышение или понижение нашей духовной жизни. Это сердце. Его можно назвать и компасом. Согласно свидетельству отца и Анна, сердце не ограничивается одним как бы теоретическим прияием добра или идеей добра. Оно оценивает добро и зло по самому его конкретному содержанию в каждом реальном их проявлении. Всякое проявление добра обнаруживается в сердце как радостное усиление жизни и свободы и всякое зло, как умоление жизни, как неволя, скорбь. Вся книга «Моя жизнь во Христе» полна свидетельства об этом. Вот некоторые наиболее характерные из них. Любовь покоит, и приязнь расширяет сердце, оживотворяет его, а ненависть мучительно стесняет и тревожит. Кто ненавидит, тот мучит и тиранит самого себя, тот глупее всех глупцов. Ты ненавидишь врага, ты глуп. Почему? Потому что, когда враг тебя гонит, ты еще сам себя внутренне гонишь, ибо не самое ли это жестокое гонение мучить себя ненавистью к врагу? Что сказано о злости и раздражительности, то следует сказать и о прочих страстях. Сам Господь указал для них наказание в них самих, в их крайней агонии. Каждая страсть есть собственный мучитель и вместе палач каждого одержимого ею человека. Всякий человек, делающий какое-либо зло, достаточно наказывается совершенным им злом, той страстью, которой он работает. Впрочем, слова отца Анна Кронштадтского о том, что добро и зло имеют свою награду или наказание в них самих, не исключает знания его о том, что награды и наказания обнаруживаются также и в последствиях добра и зла, что, например, болезни – суть следствия грехов, так же, как и самая смерть. «Когда не будет греха, – пишет он, – тогда не будет болезни и смерти». В своих творениях отец Иоанн Кронштадтский показывает еще и другую сторону христианской свободы. В полном согласии с древними учителями церкви он утверждает, что благая христианская жизнь соответствует человеческой природе. Но какой? Высшей, духовной природе человека. «Надо помнить всякому, — пишет он, — что у всякого человека, кроме животной его природы, Есть еще и духовное. Что у животной свои требования, у духовные свои. Требования животной природы – пить, есть, спать, дышать, освещаться, одеваться, согреваться. Духовный – размышлять, чувствовать, говорить, иметь общение с Богом через молитву, богослужение и таинства, поучение в Слове Божьем и с ближними, общение через взаимную беседу, благотворительную помощь, взаимное поучение, назидание. Наконец, не раз отец Иоанн Кронштадтский защищает свободу человека вообще, в самом основании ее. Многих соблазняет дар свободы, данный человеку от Бога, и возможность человека быть добрым и злым, а попадение в грех – Удоба преклонность, склонность человека более к озлу, чем к добру. Вы вините Творца. Да виноват ли он, что вы по невнимательности к глазу его употребили во зло величайший дар свободу, которая есть неотъемлемая черта образа Божия? Не хули Бога Всеблагого, восходи выше и выше по ступеням совершенства духовного, коего без свободы нельзя было бы достигнуть. Ниже будет показано, насколько понятие об исконной свободе человека связано с основными положениями, догматами православной веры, в особенности с учением об образе Божием в человеке, которому отец Иоанн Кронштадтский придавал особенно важное значение. Теперь же нельзя не подчеркнуть еще раз, что книга «Моя жизнь во Христе» есть в основе своей, пожалуй, более всего, слово об истинной свободе, которой призван человек. От всех слов отца Иоанна о свободе человека и от постоянных указаний его на свой внутренний опыт, подтверждающий ту или иную нравственную истину, веет всегда необыкновенной свежестью. В словах этих чувствуется радостный, свободный призыв самой божественной любви. Но все-таки, несмотря на это, неизбежно встает вопрос, достаточно ли свидетельства человеческого сердца для установления той или иной нравственной истины, и достаточно ли для этого ее соответствие духовной природе человека. Разве сердце не может ошибаться? Разве духовная природа человека не может заблуждаться? Не являются ли все сердечные оценки чисто личными, субъективными, для других необязательными? Такие вопросы более чем неизбежны, так как если, с одной стороны, человеку свойственно постоянно ограждать и утверждать свою свободу и действовать по своему свободному усмотрению, то с другой, столь же неотъемлемо от человека и его стремление искать объективную, независимую от него самого истину, и поступать согласно этой высшей, независимой лично от него правде. Живет еще в человеке, кроме того, неистребимая тайная надежда, что в конце концов объективная истина и не может нарушить его свободы. Наконец, человеку присуще еще сознание, интуиция, что поступать по правде трудно более всего потому, что испорчено само нравственное сознание человека, самая его совесть. На все эти глубочайшие вопросы и запросы человеческого духа с доступной для человека полнотой отвечает только христианская вера. В творениях отца Иоанна Кронштадтского можно найти все основные христианские ответы, касающиеся этой области. Прежде всего, отец Иоанн Кронштадтский, разумеется, знает, что сердце, этот барометр или компас, для того, чтобы стать показателем истины, должно быть само постоянно испытываемо, проверяемо, очищаемо, исправляемо. Вот слова отца Иоанна об этом. Сердце в одну минуту может изменяться несколько раз к доброму или худому к вере или к неверию, к простоте или к лукавству, к любви и к ненависти, к доброжелательству и зависти, к щедрости и к скупости, к целомудрию и к блуду. О, какое непостоянство! О, сколько опасностей! О, какое нужно трезвение и внимание к себе! Или вот еще другой отрывок. Если веру нашу православные христиане иногда не могут вместить и таинство ее, то это показывает только, что умы и сердца людей нечисты и страстны и не могут выносить чистоты и света ее, как больные глаза света солнечного. В других своих сочинениях отец Анкронштадтский приравнивает нечистое сердце к глазу, имеющему бельмо, а человека с нечистым сердцем к слепцу. Он постоянно настаивает на необходимости прежде всего очищать сердце, воспитывать его. Вот что пишет он, например, касаясь вопроса воспитания и образования детей. Чрезвычайно вредно развивать только рассудок и ум, оставляя без внимания сердце. Сердце — жизнь, но жизнь, испорченная грехом. Нужно очистить этот источник жизни, нужно зажечь в нем чистый пламень жизни, так, чтобы он горел и не угасал, а давал направление всем мыслям, желаниям, стремлениям человека, всей его жизни. Но если не всякое сердце человеческое может верно и свободно судить о путях человеческой жизни, а только сердце чистое или очищаемое, то кто же может сказать, что сердце готово или не готово стать судьей? Кто может судить сердце или совесть человека? Или иными словами, кто может стать выше человеческого сердца и все-таки не нарушить его прав, не умолить свободы человека? Судьей над сердцем человеческим Может быть только чье-то совершенное сердце или другое абсолютно свободное, чистое и любящее существо, которое по бесконечной любви к человеку может указать ему путь, не нарушая самого дорогого, что есть в человеке, его свободы. Такое существо необходимо должно быть, кроме того, всеведущим и всемогущим, обладать всемогуществом любви. Таким существом может быть только Бог. И действительно, и в этом заключена глубочайшая тайна христианской жизни. Настоящий христианин опытно знает, что в конце концов только Бог, только Христос указывает ему правый путь, не нарушая его свободы. Знает он и то, что если сердце его свободно влечется к добру и его выбирает, то это не по случайной прихоти, а по внушению самого Бога. Здесь нельзя не вспомнить слов святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. «Если сердце наше осуждает нас, то сколь более того Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все». Первое послание Иоанна, глава 3, стих 20 Дневник отца Иоанна Кронштадтского и заключает в себе постоянные свидетельства о том, что именно сам Бог судит его сердце, охраняет его чистоту и указывает верный путь. «Воистину Христос во мне живет», — пишет отец Иоанн. «Это Он всесвятый, так чуток ко мне, к малейшей нечистоте сердечной, побуждает самый зародыш греха в сердце, гнать вон из души. Но, увы, и сатана тут же, готовый пожрать меня на каждом шагу, оспаривает меня от Бога. В душе Бога боящегося человека происходит невидимо духовное общение с Богом, пишет в другом месте отец Анкронштадтский. Господь Бог то одобряет, то осуждает наши мысли, желания, намерения. Но если это так, то все же где ручательство того, что Бог судит, не нарушая нашей свободы? И здесь внутренний опыт еще раз свидетельствует, что именно Бог спасает и охраняет нашу свободу, потому что Он, будучи судьей нашего сердца, в то же время Сам отдается на суд Его. Близость Бога – истинность Его присутствия узнается именно из того, что по безмерной любви к нам Он бережет нашу свободу, не понуждает, а только зовет, влечет к себе. Господь не хочет насильно влечь нас ко спасению, пишет отец Анкронштадтский, чтобы и самое спасение, как подневольное, не стало противным. Ибо нам дорого и приятно только то, что мы сами возлюбили, чего сами домогались, с чем сроднились, что стало нашим сокровищем, нашей как бы природой. А таковы именно добродетели христианские, таково Царствие Божие. Его надобно познать, возлюбить всем сердцем, усвоить здесь на земле, укоренить в своем сердце так, чтобы оно проникло совершенно всю душу и не оставило никакого места в сердце, всепагубному и вселесному греху. Надо, согласно другому слову отца Иоанна Кронштадтского, чтобы мы веровали в Него, Бога, не за беседу других о Нем, но и на основании своего собственного опыта, в истине, свете и животворности своей веры. Каждый должен сам вкусить и видеть, яко благ Господь. Согласно отцу Иоанну, только тот, кто сам вкусил дара небесного и был причастником Духа Святаго и вкусил доброго Божьего глагола и силы грядущего века, того вера основательна. И подобно тому, как истина и добро открываются сердцу, как мир, радость, жизнь и свобода, так и тем более сам Бог, источник, Жизни истины, добра и красоты есть для сердца человеческого свобода, истина и жизнь. «Христос, введенный в сердце верою, восседает в нем миром и радостью», пишет отец Иоанн. «Недаром говорится о Боге, свят еси и во святых почиваешьи». А в другом месте отец анн Кронштадтский говорит, что «в сердце человека происходит то приближение Его к Богу, то отдаление от Бога. И вместе с этим то покой и радость, то смятение, страх, теснота, то жизнь, то смерть духовная. Или вот еще более всеобъемлющее утверждение от Иоанна. «Когда у нас Христос в сердце, то мы всем довольны бываем. И неудобство для нас, как лучшее удобство, и горькое, как сладкое, и бедность, как богатство, и голод, как сытость, и скорбь, как радость. А когда нет Христа в сердце, тогда человек ничем не доволен, ни в чем не находит счастье, ни в здоровье, ни в удобстве, ни в богатых палатах, ни в чем. Или вот, наконец, еще одно из слов Как тело без воздуха, так душа без духа святаго ни минуты не может жить истинную жизнью. Чистым воздержным житием старайся непрестанно быть в общении с Богом, ибо без него душа умирает. В свидетельствах отца Иоанна Кронштадтского о его внутреннем опытном познании Бога Особенно замечательное указание на близость Божию к человеку, как на некоторое свойство самого человека. «Бог ближе к нам всякого человека, во всякое время, ближе моей одежды, воздуха, света. Я им живу душевно и телесно, им дышу, им мыслю, чувствую, соображаю, намереваюсь, говорю» предпринимаю, делаю. Надо так поставить себя, чтобы ничто не вытесняло его из наших мыслей и сердца, ничто не загораживало его, никакое препятствие. Но когда я грешу или имею пристрастие к чему-либо, тогда я далеко от него, не по пространству, а по моему сердечному удалению от него» по действительному оставлению им Меня Своею благодатью. Интересно отметить, что в книге Николая Кавасила «Моя жизнь во Христе» имеются следующие слова о близости Христа к человеку. И вот что очень странно, как будто нет возможности быть с кем-либо в таком единстве, близости, как с самим собою а между тем мистическое соединение со Христом еще превосходнее, ибо души святых людей, оставаясь вполне сами собою, становятся более близкими к Христу, чем к их собственной сущности. С точки зрения догматического богословия, учение о близости Бога к человеку Совпадает с учением о том, что человек создан по образу и подобию Божию, то есть носит образ Божий в себе. Отец Иоанн Кронштадтский, конечно, сознает, что именно богообразность человека обуславливает близость к нему Бога. «Обратите самое тщательное, самое ревностное внимание на образ Божий, по которому сотворена наша душа», — пишет он. Вот что в нас особенно дорого и любо Богу, и чем мы должны быть все любезны и дороги друг другу. Дорога Богу наша душа, Его образ, Его портрет живой. А образ Божий состоит в правде и святости, незлобе и смирении, чистоте, терпении, в свободном стремлении ко всякой добродетели. Примерно то же, но, может быть, более ярко, выражено и в следующем отрывке. «Что Творец мог дать больше творению своему, чем то, что он дал ему, сотворив его по образу и подобию своему, сделал его Богом по причастию, по разуму, святости и правде, по свободному произволению?» «О, дорожи, человек, больше всего на свете», тем, что в тебе по образу и подобию Божию, и не порабощайся тлению греха. Также и величайшая близость Бога к Божией Матери или причина к ней величайшего благоволения Божия, по словам отца Иоанна Кронштадтского, есть тоже ее чистейший в душе и в теле образ Божий и подобие Божие. И далее. Причина ее величия, как Божией Матери, есть беспредельная любовь Божия к своему падшему образу в человеках и восстановление его через тесное общение с человечеством и возведение его к первобытному совершенству и вечному блаженству. В своих проповедях отец Иоанн Кронштадтский излагает это православное учение об образе Божием в человеке, а его повреждении вследствие грехопадения и восстановлении Иисусом Христом, полнее и систематичнее, чем в дневниках, пользуясь при этом языком древних отцов церкви. Бог делается человеком, чтобы человек сделался Богом. Основание этому то, что человек сотворен в начале по образу и подобию Божию, то есть правым, чистым, святым, разумным, свободным, бессмертным. Чтобы соединить опять образ с первообразом после грехопадения, искупить погибшего, Сын Божий сделался Сыном Человеческим, и Сынов Человеческих творится нами Божьими. В беседе о сотворении человека отец Иоанн Кронштадтский даже слово «образование» толкует как «восстановление образа Божия» а слово «преподобный» как «подобный Богу». Уподобление Богу, по выражению некоторых, обожение или полное причастие божественной жизни, по выражению других учителей церкви, и есть цель жизни. Этой терминологией пользуется и отец Иоанн Кронштадтский. Бог требует от человека, чтобы он совершенно уподоблялся ему, как образ подлиннику. В другом месте Отец Иоанн описывает, какими могли быть первозданные люди, в которых образ Божий не был искажен грехом. «Ум их был светил, и без труда знал всё окружающее. Сам Господь Бог был светом их разума, и самое первое, животворнейшее для них знание, было знание Господа Бога. Сердце их было полно любви к Богу и друг к другу. И блаженно сей любовью. Первые люди Богом жили, Богом утешались, Богом дышали. Так богословствует отец Иоанн Кронштадтский в своих беседах и проповедях, а в дневнике своем вот что записывает он о себе само. «Люблю я молиться в Храме Божием, особенно в святом алтаре у престола или жертвенника» ибо чудно изменяюсь я в храме благодатью Божией. В молитве покаяния и умиления спадают с души моей терния, узы страстей, и становится так легко. Все обаяние, вся прелесть страстей исчезают. Я как бы умираю для мира и мир для меня со всеми своими благами. Я оживаю в Боге, И для Бога, и весь Им проникаюсь, и бываю един Дух с Ним. Я делаюсь, как дитя, утешаемое на коленях матери. Сердце мое тогда полно пренебесного сладкого мира. Душа просвещается светом небесным. Все светло видишь, на всё смотришь правильно. Ко всем чувствую дружество и любовь. О, как блаженна душа с Богом! Церковь истинна, земной рай. Сопоставление двух только что приведенных отрывков, одного взятого из беседы, а другого из дневника отца Иоанна Кронштадтского, убедительно показывают, что источником богословства не отца Анна, действительно был его личный духовный опыт. Потому-то даже чисто догматические утверждения отца Иоанна Кронштадтского в его устах и под его пером получают неотразимую силу жизненного свидетельства. Очевидно, что только испытав в себе самом как бы некоторое восстановление образа Божия, он с такой живостью мог записать и ниже следующие слова. Господи, как свойственное первообразу привлекать, усвоять себе образы, вселяться и жить в них. Так тем, кто по образу твоему созданы, должно быть свойственно стремиться со всей любовью, со всем усердием к первообразу, прилепляться к нему. В учении об образе Божием в человеке заключается не только объяснение близости Бога к человеку, несмотря на бездну, отделяющую Творца от твари, но и обоснование истинной человеческой свободы в Боге. Бог абсолютно свободен, поэтому, приобщаясь к божественной жизни, творя волю Божию, человек не теряет, а обретает настоящую свободу. Но благодаря тому, что человек носит образ Божий в себе, благодаря тому, что он похож на Бога и потому сроден ему, воля Божия не есть нечто внешнее, чуждое человеку, и она не может нарушать свободы человека. Напротив, в Боге человек находит самого себя и, творя волю Божию, становится подлинно самим собой. Вот несколько строк Отца Иоанна, в которых выражается это православное обоснование истинной человеческой свободы. Что значит служить Богу? Значит обращаться и прилепляться образу к первообразу, малой капли жизни к бесконечному источнику жизни, к источнику свободы, к источнику премудрости и разума. Все это приводит человека к сознанию своего бога а Бога своим Отцом, что в такой полной мере стало возможно только благодаря Христу, так как Он восстановил в человеке поврежденный грехом образ Божий и тем самым усыновил человека Богу-Отцу. Поэтому истинные христиане вместе со Христом по Его завету и могут называть Бога Отцом. В этом выражается радостное блаженное сознание своего богосыновства, которое всегда является признаком настоящей христианской жизни. Это сознание в сильнейшей степени присуще Отцу Иоанну Кронштадтскому. Вот одно из его многочисленных свидетельств об этом. О, какое высокое счастье и блаженство, какое величие, какое достоинство призывать вечного Отца. Дорожи постоянно и неизменно этим блаженством, которое предоставило тебе бесконечная благодать Бога твоего, и не забывайся во время молитвы твоей. Тебе внимает Бог, тебе внимают ангелы и святые божие человеки. Прослезился я, писав эти строки. Февраль, 25-е, 1884-й год. Десятая глава. Отец Иоанн о церкви. Приведенные в предыдущей главе свидетельства отца Иоанна Кронштадтского в достаточной мере показывают, как свободно, как искренне, он приемлет божественную истину, и что именно к такому ее приятию он и призывает. Но во всем своем доступном человеческому восприятию и объеме христианская истина открывается все же не отдельному человеку, а церкви через священное писание и предание, которые она и хранит. В ней использования опыта церкви, Религиозные построения отдельного человека не только неполны, но зачастую неверны. Необходима постоянная проверка личного опыта человека опытом церкви. Часто встречающиеся теперь возражения религиозных индивидуалистов против необходимости верующим принадлежать к церкви неосновательны даже в любой чистой земной области человек беспомощен, если не пользуется опытом других людей. Чтобы мог, например, изобрести теперь человек, если бы он пренебрёг достижениями прошлых поколений и своих современников, ему пришлось бы начинать свою работу с открытия законов арифметики, алгебры и геометрии. В то же время очевидно, что для обретения каких-либо определенных знаний и навыков необходимо войти в объединение людей, занятых хранением и передачей именно этих знаний. Все человеческие объединения связаны определенными целями и знаниями, и каждому из них присущ свой особый дух. Спортивные, например, знания сноровку и дух лучше всего приобретать именно в спортивном обществе. Естественно поэтому, что дух всеобъемлющей бескорыстной любви и знания о том, как его обрести и сохранить, нужно искать именно в том обществе людей, которое около двух тысяч лет имеет как раз главной задачей обретение и хранение этого духа, то есть в церкви. Вот что пишет отец Иоанн Кронштадтский о церкви как о школе спасения. Дело спасения душ наших есть самое высшее мудрое дело, и учиться этому делу, этому мастерству, надо у тех, кому открыто это дело, кто исполнил это дело. А это дело спасения, дело покаяния, открыто особенно святым. Святые же оставили это духовное наследие, это искусство покаяния и спасения Церкви Православной. У нее-то и будем учиться покаянию и спасению. Но церковь не есть вовсе только одно из человеческих обществ, а богочеловеческий союз. Она оживотворяется не каким-либо, а божественным духом, который и сошел на землю именно для того, чтобы создать самую церковь, и сошел не на отдельного человека или на отдельных людей а на людей, уже объединенных единой верой и духовной жаждой. И потому богочеловеческая жизнь, вдохновляемая Духом Святым, возможна только в церкви. В словах отца Иоанна Кронштадтского раскрывается ничто иное, как самая сущность этой богочеловеческой жизни. И потому естественно, что у него же находим мы и множество вдохновенных слов о церкви. Отец Иоанн Кронштадтский жил в ту эпоху, когда в России по-новому раскрывалось именно богословие церкви, экклезиологии. Начало этому было положено славянофилами с Хомяковым во главе. Это именно Хомяков учил тому, что познание божественных истин дано взаимной любви христиан и не имеет другого блюстителя, кроме этой любви вследствие чего непогрешимость в познании божественных истин почиет единственно во Вселенской Церкви, объединенной взаимной любовью. А так как эта объединяющая любовь не есть просто человеческая, а божественная, Хомяков утверждал еще, что Церковь есть откровение Святого Духа и даже сам Бог в откровении взаимной любви. Этим определилось для него, что единство Церкви есть не иное, что как согласие личных свобод, и что Церковь не авторитет, как не авторитет и Бог, не авторитет Христос, ибо авторитет есть для нас нечто внешнее. Все эти положения входят в прославившее Хомякова учение о соборности Церкви. После славянофилов оно было по-разному развиваемо и углубляемо как в русском богословии, так и в русской философии. Так, например, сравнительно недавно митрополит Антоний Хараповицкий развивал мысль, что единство людей в церкви имеет своим прообразом всесовершенное единство в любви лиц ипостасей Святой Троицы. В этом он видел обоснование того, что принадлежность к церкви укореняющая человека в истине и любви, тем самым утверждает его истинную свободу, автономию. Только основательное изучение переписки отца Иоанна Кронштадтского, если бы это стало возможно, могло бы, может быть, показать, испытал ли он какое-либо влияние современных ему новых русских богословов и мыслителей. Но и без этого нельзя не видеть, что по своему духу, в своих мыслях о церкви, Отец Иоанн весьма сроден с ними. В этом вопросе он является человеком своей эпохи. В писании отца Иоанна Кронштадтского ясно чувствуется, что церковь для него есть, во-первых, живое единство людей, связанных с Богом и между собою духом божественной любви, что, во-вторых, церковь является хранительницей живой истины, и, в-третьих, что человек в церкви не лишается свободы, а утверждается в ней. Единство церкви для отца Иоанна Кронштадтского прежде всего основано на единстве человеческого рода. «Все мы земнородные, — пишет отец Иоанн, — точно вода, точно воздух, точно дерево многоветвистое, — составляем одно целое хотя часто расторгаемое по зависти врага самолюбием, раздражением, враждой, гордостью и другими страстями. В то же время и для отца Иоанна, как, например, и для митрополита Антония Храповицкого, единство Церкви существует и должно оберегаться, потому что существует единство Бога в трех лицах. «Как Троица, Бог наш, — говорит отец Иоанн, — Единое существо, хотя и три лица. Так должны быть и мы едины, как бы один человек, один ум, одна воля, одно сердце, одна доброта, без малейшей примеси злобы. Словом, одна чистая любовь, как Бог есть любовь. Это единство всех людей, в котором выражается образ троичного Бога в человечестве. Есть для отца Иоанна Кронштадтского исполнение данного людям самим Иисусом Христом завета. Великая заповедь блюсти единство духа, пишет отец Иоанн. Об этом молился сын Божий отцу. Отче святый, соблюди их во имя Твое. тех, что ты дал мне, да будут едины, как и мы. Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи с 11 по 20. Кто желает всех соединить, сделать как бы одной душой, и делает так. Тот, значит, и исшел от единого Бога. Учители, приходящие не от Бога, вносят разъединение. Таков Лютер, таковы расколы учителя, таковы все еретики. Слава вере христианской, православной. Истинный плод ее всегда был и есть единение верующих между собою, через любовь и общение. Богообразность всего человечества, выражающаяся в его единстве и в стремлении к нему, согласно отцу И-анну, обусловлена, разумеется, и тем, что богообразен и каждый человек. Прилепившийся к Богу непременно и как бы естественно любит и ближнего, потому что ближний есть образ Божий. Для отца Иоанна Кронштадтского, как для всякого истинного христианина, любовь к Богу и к людям составляют одно нераздельное целое. Один дух должны мы быть с Господом, дух святыни, дух любви, кротости, долготерпения, милосердия. Кто не имеет этого духа в себе, тот не Божий. Итак, я должен быть любовь, единая любовь, Всех считать заодно, да все едино будут. «Буди, Господи, помоги!» Таких слов о единстве в любви, в которых слышится у отца Иоанна Кронштадтского одновременно призыв и молитва, очень много, и хотя все они исходны, они исполнены такой живости, что всегда новый. Вот еще несколько таких строк. «Жизнь сердца» есть любовь, смерть его, злоба и вражда на брата. Господь для того нас и держит на земле, чтобы любовь к Богу и ближнему всецело прошла в наши сердца. Этого Он и ждет от нас всех. Это цель мира. Если для грешных людей единство в любви скорее только задано, то для святых и ангелов, в которых божественная любовь вытеснила или пожгла все, что ей мешало, оно в значительной мере уже осуществлено. Единство ангелов и святых и есть церковь торжествующая. Отец Иоанн не перестает свидетельствовать, что церковь, святые Божии, Матерь Божия, святители, мученики, преподобные, праведные и все святые — тело Спасителя, а Он Сам — глава их. Они — един Дух с Господом, и один Дух в них — Дух Божий, как душа в одном теле, и един Бог и Отец в них. Об единстве в церкви отец Иоанн, можно смело это утверждать, богословствует, как, впрочем, и обо всем, не столько от разума, а от своего внутреннего религиозного опыта. Он чувствовал сердцем, как близость Бога, так и небожителей. «Владычица Богородица, святые ангелы и все святые, — пишет он, — так же близки ко мне, когда я чистым всецелым сердцем призываю их, как близко мне моя душа, и так же слышит меня, как слышу я себя. Ибо все — едино тело, един дух — Единоцерковь ангелов и человеков. Какое отношение имеют друг к другу члены тела, такое отношение имеют друг ко другу члены церкви. Друг другу служат, друг другу помогают, друг друга поддерживают, друг друга спасают. А у протестантов? «Верую твердо», — настаивает он в другом месте своего дневника, — Что ты мыслишь, чувствуешь, говоришь, движешься, действуешь Всегда в Боге. Он заключил тебя в себе, проникает в тебя и знает. В Боге же и Божия Матерь, все святые ангелы, вся святые. Чего же ближе? Призывай же с верою, упованием и любовью самого Господа. Так и святых Его и ангелов — твердо веруя, что они находятся лицом к твоему сердцу. Отец Иоанн утверждает, что и всякий человек, поскольку он благочестив, очень близок к Богу, к Божьей Матери и к другим небожителям. Святые и и человеки — один дух с Господом, также и все благочестиво живущие на земле. Великая честь земнородным, Но какое бесчестие непокорным! Они – один дух с дьяволом, от которого всех нас избави, Христе Божий. Для отца Иоанна очень характерно, что он, как близость Бога, так и всех членов церкви, начиная с Божией Матери и святых ангелов и человеков, чувствует более всего в храме и во время богослужения. Обозначение одним и тем же словом – церковь, храма и единство ангелов и человеков во Христе – является для него не внешним совпадением, как для многих, а как бы некоторой духовной неизбежностью. Для него церковь, тело Христова, познается более всего как живая реальность именно в храме, и потому для него храм – церковь с маленькой буквы, и «Церковь» с большой буквы как бы одно «В храме, особенно в храме, — пишет отец Аан, — происходит сопряжение душ верующих, ищущих Бога, со своим первообразом, первоначалом, Создателем, обручение Богу. «В церкви я поистине, как на земном небе», — исповедует он в другом месте, — Тут вижу лики Господа, Пречистой Богородицы, святых ангелов. Тут престол Божий, тут крест животворящий, тут Евангелие вечное. Этот глагол Божий, которым все сотворено, тут лики святых. Я чувствую себя в явном присутствии Божием, Его Матери, Небесных сил и всех святых. Это истинное небо земное. Тут сознаешь и чувствуешь себя действительным членом тела Христовой и Церкви Его, особенно во время пренебесной литургии и причащения святых тайн тела и крови Христовой. О, как же я должен жить, чтобы достойно быть в этом земном небе! Последние слова лишний раз показывают, что литургия и таинство Евхаристии в особенности были подлинным центром его религиозной жизни. Об этом приходится говорить почти в каждой главе настоящего труда, но иначе быть и не может, так как где присутствует или вспоминается отец Иоанн, там наличествует и свидетельство о великом значении Евхаристии и литургии. В словах же его о церкви такое свидетельство об Евхаристии, конечно, совершенно неизбежно, так как Евхаристия имеет центральное значение и для самой церкви. Церковное единство осуществляется более всего через это таинство, и в нем находит свое выражение, и отец Иоанн Кронштадтский более чем кто-либо знает об этом. К приведенному уже в других главах настоящей работы выпискам из его творений, касающихся литургии, не лишним будет добавить еще следующие слова. Во время литургии небо и земля соединяются вместе. Бог с человеками, небесные ангелы с человеками земными, все лики святых. О, какой блаженный союз! Зная, как живо отец Иоанн ощущал и переживал реальность церкви, нельзя удивляться тому, что он именует ее то матерью, то семьей. В этих наименованиях находят свое выражение полнота и глубина его религиозного опыта. Не умом, а всем существом своим познавал он церковь. Вот слова его о церкви, как матери людей. Некоторые из прогрессистов почитают церковь врагом для себя. Но если есть что любви обильнее, благожелательнее и мудрее в своей любви относительно людей после Бога, то это церковь. Все что есть сообразнейшего с нашей природой и благопотребнейшего, полезного для нее, все это заключается в церкви, подобно как в Евангелии, Глаголы живота. Церковь есть истая мать всего человечества, правоверующего во Христа, самый верный друг христиан. Она отвечает всем существенным потребностям души и тела христиан, подаянием помощи, силою Господа Иисуса Христа и Духа Святаго, которым всякая душа живится. А вот слова о церкви, как семье. Церковь Божия — как бы великое святое семейство, в котором Бог, Отец, Пресвятая Богородица, Матерь Господа Иисуса Христа, Матерь наша. Ангелы и святые человеки — старшие братья. А мы все — братья, порожденные церковью в одной купели крещенные Духом Святым. Младшие, естественно, обязаны почтения к старшим, естественно, подчинены им, как несовершенные, просят у старших молитв за себя у Бога, так как они друзья Божии. Если такова церковь, если она мать, если она семья, если она союз или царство любви, если она единое тело Христово, в котором Христос глава, если она вся пронизана и напоена единым духом истины и любви, если она одно с Богом, то может ли истина, обитающая в ней, быть чуждой нам, а церковь стеснять нашу свободу? Ответ может быть только один, конечно, не может. Выше было сказано, что, живя в Боге, творя волю Божию, человек становится сам собою, и обретает настоящую свободу. То же самое должно сказать о человеке и в отношении церкви, так как единение с Богом осуществляется через любовь к людям и через единение с ними, то есть в церкви. Как об этом уже упоминалось, впервые в русском богословии об истине и церкви, притом с особой убедительностью, говорил Хомяков, Не лишним будет привести здесь еще некоторые его слова. Человек находит в церкви не чуждое что-либо себе. Он находит в ней самого себя, но не в бессилии, одиночестве, а в силе духовного единения со своими братьями, со своим спасителем. Он находит в ней то, что есть совершенного в нем самом, божественное вдохновение, постоянно испаряющееся в грубой нечистоте отдельно личного существования. Очищение совершается непобедимую силою взаимной любви христиан в Иисусе Христе, ибо эта любовь есть Дух Божий. И далее Хомяков поясняет. «Всякая частица вещества, усвоенная живым телом, делается неотъемлемой частью его организма и сама получает от него новый смысл и новую жизнь. Таков человек в церкви, в теле Христовом, органическое основание которого есть любовь. Согласно Хомякову, только благодаря такому святому образу своего единства церковь и может выполнить свое назначение которая не только в том, чтобы спасать души и совершенствовать личные бытия, а в том, чтобы блюсти истину откровенных тайн через все поколения, как свет, как мерило, как суд. Отцу Иоанну Кронштадтскому в полной мере присуще это сознание, что Церковь есть не только единство людей и небожителей, но и обладательница и хранительница божественной истины и даже самая истина. Он прямо так и пишет. Церковь есть вечная истина, потому что соединена с истиною Христом и одушевляется духом истины. Поэтому-то, согласно другому слову отца Иоанна, во время молитвы и при Слова Божия надо иметь Благоговение каждой мысли, каждому слову, как к самому духу Божию, духу истины. Сомнение и призорство, как яд духа лжи, надо отсекать, так как это Дух Святый научил святых мужей, как детей простых и незлобивых, просить, благодарить и славословить Бога теми молитвами, которые влагает в уста нашей церкви. В другом месте, высказывая те же мысли, «Благоговей перед каждой мыслью, каждым словом церкви», отец Иоанн добавляет, «Сливайся в общий строй, не живи себелюбиво отдельную жизнью». В последних словах ясно чувствуется призыв к соборности, то есть к единству в истине и любви, а во всех приведенных отрывках – подобных которым множество, призыв к благоговению, которое и есть не что иное, как совершенная форма любви. И нигде у него не слышится угрозы или требования к слепому подчинению. Он призывает только возлюбить истину, как и он возлюбил ее, и в этом, конечно, свобода. В нижеследующих словах он не только сопоставляет – но и отождествляет истину, веру и Церковь. Православная вера и Церковь, как солнце, сияет в поднебесии и могут спасти всякого человека на земле. Православие — во всей чистоте небесная истина на земле, не поврежденная человеческим мудрованием. В то же время для отца Иоанна Кронштадтского Истина церковная, это божественная истина, всегда человечна, она есть человеческая, вполне родная нам истина. «Голос церковных чтений, песней, молитв и молений, — пишет он, — это голос душ наших, излившихся от сознания и чувств наших духовных нужд и потребностей. Это голос всего человечества, сознающего и чувствующего свою бедность, свое окаянство, нужду в Спасителе, нужду в благодарении и словословии за благодеяния бесчисленные и совершенство Божие бесконечные. Чудны эти молитвы и песни, они дыхание Духа Святаго. Из этих слов отца Иоанна о том, что голос Церкви есть голос всего человечества и в то же время дыхание Духа Святаго. Нельзя не заключить, что истина для Него есть истина Богочеловеческая. Да может ли быть иначе, когда сама воплощенная истина есть Богочеловек Иисус Христос, Церковь – тело Его, а глава ее Он Сам? Из изложенного следует также, что для окончательного осуществления или реализации на земле этой Богочеловеческой истины требуется, во-первых, ее откровение Богом, во-вторых, принятие ее церковью и, в-третьих, восприятие ее из рук церкви верующим христианинам. В нижеследующем отрывке отец Иоанны отмечает этот тройной образ откровения, передачи и восприятия истины. Если истина чего-либо открыта в божественном слове, исследована и объяснена богопросвещенным умом святых мужей, прославленных Богом, и познана сердцем в свете и животворности. Тогда сомневаться в ней, недоумевать о ней, есть тяжкий грех, дьявольское кечение ума и сердца. Стоит ли говорить, что во всех трех указанных моментах осуществляется свобода, так как в каждом из них проявляется любовь? По любви свободно Бог открывает свою истину людям. Свободно, движимая духом любви, церковь принимает ее и передает своим детям. И те, свободно любя церковь как мать, принимают из ее рук эту истину, испытуя ее любящим сердцем. Теперь надлежит сказать, что свободно познанная и свободно принята истина в конце концов, становится для человека законом, нарушение которого влечет самые гибельные последствия. Дело, конечно, не в том, что будто бы Бог властолюбив и наказывает своих ослушников и даже мстит им, но в том, что нарушение свободно принятой воли любимого есть отказ от любви, измена самому живому и светлому, что есть в человеке, в конце концов, отречение от самого себя, попирание своей собственной жизни и свободы. Ниже будет показано, что отец Иоанн Кронштадтский именно в таком духе понимал всю пагубность и отвратительность греха, а в послушании Богу и Церкви видел не нарушение, а осуществление истинной свободы. Теперь же надлежит сказать еще, что Церковь, как истина, также более всего постигалось отцом и аннам через евангелие, священное писание вообще и богослужебные тексты. Иисус Христос вчера и сегодня тот же и во веки, послание к евреям, глава 13, стих 8. Также и истина Божия, все, что читается в евангелиях и канонах, окафистах, псалтыри, одна и та же вечно. Она и теперь та же какую ты нашел ее в первый раз, или, когда молился усердным сердцем, чувствовал всю истину, сладость, мирность и животворность ее. Ты изменяешься, становишься к ней в разные отношения, а она одна и та же, вечное солнце, просвещающее, согревающее, оживотворяющее. Одиннадцатая глава. Отец Иоанн о Божией Матери и мире сотворенном. Рассмотренные здесь свидетельства о Иоанна Кронштадтского о его религиозной жизни, думается, в достаточной степени показывают, в какой мере его духовный опыт, питавший его богословие, связан с опытом церкви. Из изложенного видно, что душа отца Иоанна, как всякого истинного христианина, не замкнута в себе, а открыто для постоянного общения в любви с Богом и Его Церковью. Поэтому, свидетельствуя о своей жизни во Христе, он свидетельствует не только о себе, а о целом, особом светлом мире, в центре которого Бог – Духовное Солнце, а вокруг – множество других светлых духов, отражающих Божественный Свет. Этими излучениями постоянно озаряется его душа. Как сказано выше, в задачу настоящего труда не входит вовсе передача всего содержания трудов кронштадтского пастыря. Ее цель преимущественно лишь в привлечении внимания к ним. Полный обзор их содержания привел бы к изложению целой системы догматического и нравственного богословия по творениям отца Анна Кронштадтского, который любовно откликнулся почти на все, что запечатлено в нашем символе веры. В особенности привлекали его духовное внимание, искупительный подвиг Господа Иисуса Христа и освещающее действие Святого духа. При ограниченности места и поставленной задачи всего этого не изложить, но все же говоря о свидетельствах отца и Анна, о том светлом мире, в котором он жил и-за который боролся, нельзя не коснуться еще двух тем. Темы эти — свидетельство отца Иоанна о Божьей Матери и его отношение ко всему сотворенному миру, космосу. Последнюю тему можно определить как его миропонимание или миросозерцание. Любовь к Богу тогда начинает в нас проявляться и действовать, когда мы начинаем любить ближнего, как себя, и не щадить ни себя и ничего своего для него, как образа Божия. «Любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Вот еще одно из слов отца Иоанна Кронштадтского о неразделимости любви к Богу и к ближнему. Основание этой неразделимости – образ Божий в человеке, неотъемлемый от грешника, которого также надо любить. «Люби всякого человека», — пишет отец Иоанн, — «несмотря на его грехопадение. Грех грехом, а основа-то в человеке одна — образ Божий». Если, любя Бога, нельзя ради образа Его не любить даже и грешника, в котором образ Божий потемнел от греха, то как не любить Матери Божией, которую, по словам отца Иоанна Кронштадтского, Сам Бог любит за неповрежденный в ней образ свой. Уже по одному этому Пресвятая Дева является соединительным звеном между Богом и человеком, но благодаря чистоте образа Божия в ней стало возможным и самоё воплощение самого первообраза в человеке. Если бы люди не были созданы по образу Божию, что Бог не воплотился бы от Пречистой Девы. О, как возвышено наше естество и в творении, и в искуплении! Слава Тебе, достойно славная, ибо такую чистоту и благодать Ты обрела от Бога, что возмогла по благоволению Бога Отца содействием Святого Духа воплотить Сына Божия. Из этого отрывка видно, что почитание Божией Матери у отца Иоанна вполне богословски осознанно, что у него есть своя мариология, учение о Богородице Деве Марии, связанное с учением об образе Божием в человеке. Но его богословское сознание этим не ограничивается, и он постоянно находит все новые доводы, например, «Божия Матерь – одна плоть и кровь, Один Дух со Спасителем, как Матери Его. Какая безмерная заслуга Ее по благодати Божией, Что Она стала Матерью самого Бога, Плоть давшей Ему Пречистую, Питая Его молоком, на руках нося, Одевая Его, всячески сохраняя Его юность, Лобзая Его, лаская Его. Господи, кто опишет величие Дева Богородицы? Она едина с Богом, как и святые. Самое изображение Матери Божией на иконах дает повод ему к прочувствованному богословскому размышлению о значении Пресвятой Девы для нашего спасения. Смотря на икону Божией Матери с предвечным младенцем, подивись, как приискренне соединилось Божество с человечеством. Прославь благодать всемогущество Божие и, познав свое достоинство человеческое, живи достойно высокого звания чада Божия и наследника вечного блаженства. Но отец Иоанн не только умственно созерцает величие Божией Матери, он и здесь богословствует от опыта сердца, так как он постоянно призывает ее в молитвах и чувствует ее духовную близость. Этот опыт не раз дает ему повод жалеть тех, кто, как, например, протестанты, этого опыта не имеют. «Величайшая для тебя потеря, — пишет он, — если ты не научился и не уверился, не привык с упованием, уверенностью, со смирением и благим дерзновением прибегать во всех скорбях и радостях к матери жизни, к этой пучине милосердия и щедрот. У него немало и благодарственных слов, относящихся к оказанной Божьей матерью и святыми помощи, среди доводов оправдывающих обращение к Божьей матери и святым, из которых главный единство всех в Боге, вне которого нет подлинной жизни. Есть еще один, очень простой. «Как и в мирском быту есть бедные и богатые, — пишет он, — так и в духовном мире. Мы духовно бедные, нищие, а святые — духовно богаты. К ним-то мы, бедняки, должны прибегать». На сомнение неверующих относительно помощи святых, что тут действует только вера, уверенность, отец Иоанн отвечает «нет». Из чего это видно? Из того, что если я не призову святых, если не увижу их очами сердца, то и помощи никакой не получу. Все это делается так просто, что нужны только глаза видеть. Простота этой ясной веры дала ему не только возможность постоянно убеждаться в помощи Матери Божией и других небожителей, и не только сердечными очами видеть их, но в особом, необыкновенном сне созерцать Пресвятую Богородицу как бы телесными глазами. Вот рассказ отца Иоанна об этом видении. На 15 августа, в день успения Богоматери 1898 года, я имел счастье в первый раз видеть во сне явственно лицом к лицу Царицу Небесную, и слышать ее сладчайший, блаженный, ободрительный глаз. Милейшие вы, чадо Отца Небесного! Тогда, как я осознавал свое окаянство, взирал на пречистый лик ее с трепетом и с мыслью, не отринет ли меня от себя с гневом Царица Небесная. О, лик пресвятые и преблаги, О, очи голубые и голубиные, добрые, смиренные, спокойные, величественные, небесные, божественные. Не забуду я вас, дивные очи. Минуту продолжалось это явление, потом она ушла от меня неторопливо, перешагнула за небольшой овраг и скрылась. Я видел сзади шествие небесной посетительницы. Сначала я видел ее как бы на иконе, ясно, а потом она отделилась от ней, сошла и подвиглась в путь. В вечер я писал проповедь на день Успения, олег поздно в два часа ночи. За всеночной я читал с великим умилением Акафист и канон Успения Богоматери в Успенской Церкви. Обращая внимание на слова отца Анна Кронштадтского, я имел счастье, в первый раз видеть во сне явственно Царицу Небесную. Некоторые почитатели отца Иоанна готовы сделать вывод, что подобное видение было у него не единственным. Так ли это или не так, но рассказ его об этом видении и постоянные слова благодарности за помощь в достаточной мере открывают нам, чем была для отца Иоанна Божия Матерь и откуда черпал он силу, чтобы написать, например, ниже следующие слова». Как звезда пресветлая, владычица, вся она в сиянии света Бога, как уголь, раскаленный в великом огне, вся пресветла и огнена. Как легко помыслить, что Он, Бог, есть свет и святость, так и она есть вечный свет и вечная святость. Аминь. Все приведенные здесь слова отца Анны Кронштадтского о Божией Матери и святых дают возможность лишний раз убедиться в том, что тот светлый мир, за который ему приходилось бороться, не есть только мир собственных его светлых ощущений и мыслей, но мир, в который, как очевидную для него реальность, вступают другие светлые личные силы. Но к светлому миру, в котором жил отец Иоанн, надо отнести не только мир высоких мистических переживаний и не только всю область христианских отношений с людьми – любовных, мирных, терпеливых, но и отношение ко всему сотворенному миру, космосу, то есть его христианское миросозерцание. Отец Иоанн Кронштадтский не приводил его у себя в систему и мало поведал о нем – Но в некоторых его как бы случайно брошенных заметках эта мера созерцания выступает совершенно отчетливо. В приведенных выше его свидетельствах говорилось о Боге преимущественно как об истине и высшем нравственном благе, но для него бог дух святой в особенности, есть еще и совершенство красоты и источник всякой красоты. Этим определяется основное отношение отца Иоанна Кронштадтского к космосу или все его миросозерцание. Дух Святой, купно совместно с отцом и сыном, есть первоначальный источник красоты всех тварей и прежде всего всех ангельских чинов, красоты человеков, сотворенных изначало по образу и подобию Божию особенно красоты святых божиих человеков, имеющих в себе Духа Божия, живущего в них, как в храме. Он есть красота, свет или источник красоты и света солнечного, звезд, луны, всех бесчисленных тварей. Итак, когда видишь красоту тварей, не останавливайся на ней одной и не прельщайся ею, но восходи тотчас мысленно к первоначальной, мысленной, вечной, разумной вине причине их. Восходи, повторяю, к вечной личной красоте Божией, и ею восхищайся, ее возлюби, и украшайся смирением, правоверием, благоговением к Богу, разумением, созерцанием, воздержанием, чистотою, простотою, мерностью нрава, милосердием, сочувствием, сорадованием и состраданием к ближнему, верностью, честностью в отношении к людям, трудолюбием. Эта страница очень показательна. Из нее видно, что мир для отца Иоанна иерархически строен и прекрасен. Во всем отражена Божия красота. От высшего ангельского мира до мира материального включительно. Но красота низших ступеней мира имеет только символический, не самостоятельный характер. Она только указывает на высшую красоту духовной личности, зовет к ней, а эта высшая духовная красота, присущая в полноте своей только Богу, неотделимая от добра, единая с Ним, отражается и сверкает, в особенности в нравственных, богоподобных качествах человека. Такое миросозерцание можно назвать иерархически-символическим. «В мире вещественном весьма много соответствующего миру духовному», — говорит в другом месте отец Иоанн, — «потому что мир вещественный есть творение духа, а может ли дух-творец не показать отчасти образ свой и сродство в тварях им созданных?» Человек есть только самый, возможно, высокий образ Божий между тварями, причастными вещества и чисто вещественными. Такой мир, космос, который даже в своей вещественности отражает в себе образ Божий, его красоту, конечно, не мертвый, а живой мир. Мир, как произведение живого премудрого Бога, полон жизни. Везде и во всем жизни и премудрость, во всем, видимо, выражение мысли, как в целом, так и во всех частях. Это настоящая книга, из которой можно, хотя и не так ясно, как из Откровения, учиться Богопочитанию. Всё это не умозаключение холодного мыслителя. Многочисленные свидетели показывают, что автор всех этих слов – действительно любил весь Божий мир и, в частности, природу. О ней можно у Него иногда найти очень любовные, выразительные слова. Вот, например, одно такое слово. Когда Господь взирает милостиво на земнородных очами природы, очами ясной погоды, всем становится легко и весело. Эта светлая космичность находила у отца Иоанна, как это видно из приведенных в другом месте свидетельств, выражения в его жизни. Можно, например, указать не только на то, что он предпочитал молиться под открытым небом, чем в комнате, но и на то, что космическое сознание не покидало его и во время высоких литургических переживаний. Он сознавал, что бескровная жертва приносится не только за людей, но и за всю Вселенную. Не мог он думать иначе, так как он утверждал, что через естественное действует сам Господь Бог, потому что все естественное от Бога. К этому он прибавлял. Дерзкое неверие лишено всякого основания отнимать что-либо, бывающее естественным образом, у Господа Бога. Очевидно, последние слова имеют в виду попытки неверующих натуралистическими объяснениями поколебать веру в Бога. Отец Иоанн Кронштадтский сознавал, что даже вещественная красота, как отражающая Бога, может иметь возвышающее значение. «Когда найдет на тебя омрачение страстью, — пишет он, — тогда взгляни ты на прекрасный мир Божий. На это светлое торжество жизни, всюду видимое в природе. Но, согласно ему, надо именно только взглянуть на эту красоту, не задерживаясь на ней, потому что она только образ, символ красоты высшей, лишь ступень, возводящая к ней. На этом он настаивает многократно. Не прельчайся красотою видимых тварей, как тленных, приходящих, но прилепляйся сердцем к верховной вечной личной благости, к Богу, который может совершенно наполнить и облаженствовать твою душу, как край, конец всех желаний. Кроме того, для Него красота и благо вещественного мира есть не только образ мира духовного, но и будущей потусторонней жизни. Многообразные блага временной жизни – суть образа, указания и залог бесконечных благ будущего блаженства, красота их – образ будущей красоты. Последнее утверждение усиливает еще более аскетический характер его отношения к красоте, что делается еще отчетливее, когда дело идет о физической красоте людей. Когда увидишь прекрасную девицу и женщину или прекрасного юношу, немедленно вознесись к Верховной и Святейшей Красоте, виновнице всякой красоты земной и небесной, то есть к Богу. Прославь Его за то, что Он из земли делает такую красоту. Подивись в человеке красоте образа Божия, сияющего даже в поврежденном нашем состоянии. Вообрази, каков будет наш образ в состоянии нашего прославления, если мы его удостоимся. Вообрази, какова красота святых Божиих, святых ангелов, Божией Матери, приукрашенной божественной славой. Вообрази неизреченную красоту лица Божия, которой мы узрим, и не прельщайся земною красотою, эту плотью и кровью. Продолжительная остановка на созерцании земной красоты опасна, в особенности если забыть, что она только ступень к высшему и, наконец, высочайшему. Ставшая самоцелью, земная краса делается кумиром, идолом и вместо радости чистого созерцания может возбудить похоть, уступив которой человек теряет свою свободу. Какое насилие, ужасное, смертоносное — грех. Прелюбодействуем внутренне, потому что лица прекрасны. Причина ли блуда, греха, красота лика? Не причина ли удивление Творцу, создавшего так прекрасно человека? «Прилепляйся же всем сердцем во всякое время», — пишет еще отец Иоанн к нетленной вечной красоте, славе, силе, и не отпадает от нее через земные, тленные, нечистые вожделения сердца твоего, помрачающие, обирающие красоту души твоей, созданной по образу божественной красоты. Если узрение небесной красоты, или она сама может предохранить от греха, попалить его, то обратно страсти, помимо многоразличной тлетворности, в них заложенной, просто ослепляют духовный взор человека, не дают ему более возможности видеть свет небесной красоты. Чем более человек ведет духовную жизнь, тем более он одухотворяется. Он начинает видеть во всем Бога, но чем более плотский образ жизни ведет человек, тем он более делается плотяным. Он ни в чем не видит Бога, его божественной силы. Во всем видит плоть, материю, и везде и во всякое время нет Бога перед очами его. Настоящий отрывок показывает, что всегда возможная зависимость миросозерцания от низшей сферы, известна христианам, не является новостью, почему их не может удивить маленькая доля правды, заключенная в идее о надстройках, присущая, например, экономическому материализму, фрейдианству и тому подобным учениям. Но христианство считает аномалией грехом, когда высшее определяется низшим, а на истину настоящую и полную о том, что высшее может и должно определять низшие. У изобретателей теории о надстройках закрыты глаза, они ослепили свои духовные очи. Для чистого сердца все чисто, и для светлого духовного ока все светло. Это аксиома духовной религиозной жизни, как нетрудно убедиться из всего изложенного, хорошо известна отцу Иоанну Кронштадтскому. Но за это «чистое сердце» и «светлое око» как раз и ведется духовная война. Сознавая ее неизбежность, отец Иоанн ставит здесь нам в пример святых людей. Если враг прельщает красотою телесного и вообще вещественного, мерзкого, то в Боге красота первоначальная, неписанная, вечная, от которой всякая красота недуховная и телесная, вещественная, имеет свое начало. Святые ею именно восхищались и наслаждались, и для нее всякую красоту земную презирали, и ради нее постились, молились непрестанно, страдали и терпели бесчисленные мучения, боясь осквернить себя грехом ни на одно мгновение, чтобы не лишиться наслаждения сею красотою. «Видеть же мир чистым оком, значит видеть его в свете Духа Святого, как бы через самое Божие око. Чистые сердцем Бога узрят» Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8, повторяет евангельское слово отец анн Кронштадтский и прибавляет. «Бог есть око всевидящее, как бы умное солнце, стоящее над миром, проникающее умными» то есть духовными очами своими, мысли и сердце людей, озаряющая всякую тварь. Душа наша — ока от ока, зрение от зрения, свет от света. Но ныне, по грехопадении, на нашем моке душе, болезни греха. Сними бельмо, и увидишь солнце мысленное, око бесконечное, тьмами тем крадь, Миллионный раз светлейшее солнце вещественного. Так некогда, когда мотавилов ученик преподобного Серафима Саровского, увидел его в преображенном виде с лицом светлее солнца, преподобный пояснил ему, «Не устрашайтесь, и вы теперь сами таким же стали, как и я сам. Вы сами теперь в полноте Духа Божьего, иначе вам нельзя было бы и меня таким видеть. В этом тайна не только особых светозарных видений, но и всякого подлинно светлого миросозерцания, которое дается тому, кто бывает озаряем вдохновением Духа Святого, в ком он зажег истинную любовь, кто, как отец Иоанн Кронштадтский, мог бы с полной искренностью сказать «Наивысшее благо», В этой и будущей жизни есть Бог, стяжавший это благо, имеющий онное в душе, есть счастливейший человек. В заключении трех последних глав, которые являются попыткой на основе собственных слов отца Иоанна, показать, какова атмосфера или каков, как принято ныне говорить, климат, в котором растет и расцветает его религиозная мысль надлежит решительно сказать, что эта атмосфера или климат не соответствуют господствующему представлению о христианской жизни. В настоящее время, и это, к сожалению, не со вчерашнего дня, законническое понимание христианства стало преобладающим. Христианская жизнь чаще всего понимается лишь как некоторое добропорядочное поведение, соответствующая точным, заранее на все случаи установленным правилам, повиноваться которым следует больше всего из страха Божьих наказаний, особенно жестоких за гробом. Неудивительно, что такое мировоззрение вызывало и вызывает то сознательный, то бессознательный протест и отталкивание от церкви. Корни законничества можно отчасти найти в попытках излагать христианское нравственное учение систематически. Западные христиане уже издавна пытались Христову благую весть о полноте жизни и свободы представить как систему христианской морали, которая постоянно превращалась у них в сводку «правил доброго поведения» в свод нравственных законов, или, точнее, обязанностей христианина к Богу, к людям и к самому себе. В римской церкви такие долго преобладавшие представления о христианстве возникли не без влияния юридического духа древнего языческого Рима, а в среде протестантов вследствие их увлечения Ветхим Заветом. Под влиянием Запада такой законнический дух – проникал к нам в академические и семинарские курсы нравственного богословия, в детские учебники закона Божия и, наконец, в души многих православных людей. Но тип человека-законника встречается всюду и вне действия указанных здесь некоторых исторических причин. По существу это тип умаленной религиозности, Ведь всегда легче добиваться исполнения отдельных внешних правил и предписаний, чем искать живого общения с Богом и внутреннего уподобления Ему. Законничество, конечно, противоречит христианскому духу, и законниками никогда не были христианские святые и лучшие христианские мыслители. Внимая им, мы понимаем, что христианство – вовсе не хочет, как думают теперь слишком многие, связать человека чуждыми его природе обязанностями, подчинить человека вопреки его разуму каким-то внешним авторитетам, словом, умолить его свободу. Своею жизнью и учением отец Иоанн Кронштадтский с особой силой также свидетельствует о том, что жизнь христианина вовсе не есть лишь вид добропорядочного, подчиненного одним внешним правилам поведения, а жизнь не ущербленная, свободная, и притом не просто человеческая, а богочеловеческая жизнь. Внимая Ему, мы снова радостно вспоминаем и сознаем, что Господь Иисус Христос пришел на землю именно для того, чтобы даровать людям свободу и полноту жизни, о чем свидетельствовал и Сам Господь, а за Ним и Его апостолы. 12 глава. Отец Иоанн о зле. В соответствии с принятой в данном труде последовательностью изложения, в предшествующих главах были преимущественно собраны свидетельства отца Иоанна Кронштадтского о радостной стороне христианской жизни. Но кто впервые читает его дневник, тот невольно останавливается именно на них. Обычно при этом сперва удивляет и радует более всего та легкая духовная атмосфера, в которой происходят встречи человеческой души с иными высшими мирами. Вдыхая ее, читатель убеждается, что христианская жизнь – определяется действительно не кодексом внешних правил, а более всего свободным приятием свыше исходящих внушений. Эти первые впечатления от книги порождают даже уверенность, что не только хорошо, но и легко быть христианином. Недостаточно ли для этого следовать внушениям, всегда готовой внимать нам Божией Матери, наших старших братьев, ангелов и святых людей, а наконец, просто голосу своего сердца, через которое нередко говорит с нами сам Бог. В то же время при первом знакомстве с книгой отца И Анна возникает сознание, что быть может, самое легкое- это исполнить основное условие нашего спасения, возлюбить самого Христа, хотя бы лишь потому, что через святые свои тайны, Он готов всегда соединиться с нами, осветить нас и преобразить. По признанию многих читателей книги отца Иоанна Кронштадтского, первая встреча с ней побуждает с какой-то неизбежностью вспоминать слова самого Господа «Иго мое благо, и бремя мое легко» Евангелие от Матфея, глава 11, стих 30 Чувство облегчения, вызываемое первым знакомством с книгой «Моя жизнь во Христе», не является, конечно, исключением в духовной жизни. Почти всякое живое религиозное переживание начинается с узрения света, то есть с раскрытия духовных глаз. Но чуть позже этот свет дает возможность увидеть многое другое, по-новому и с большей отчетливостью. Поэтому, познав тем или иным путем, будь то через чтение книги Отца Анна, всю сладость, всю истинность евангельских слов «Иго мое благо и бремя мое легко», нельзя вскоре не вспомнить уже других суровых слов, как то «Царство небесное силой берется» Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. Или, например, «Кто хочет идти за мною, «Отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». Евангелие от Марка, глава 10, стих 1. В Евангелии есть и более суровые слова. Но помимо слов, разве может христианин забыть Голгофу, крестную смерть самого Христа и мученичество многих-многих христиан? Недаром знак креста и распятия стали символом христианства, Христианская жизнь, конечно, не идиллия, а драма и нередко трагедия, и не может не быть таковой. Но где же тогда сила слов «Иго мое благо» и «Бремя мое легко»? Слова эти, конечно, никогда не теряют силы, но она не только в сладости впервые узренного света, не только в радости первой духовной встречи со Христом или с одним из его светлых посланцев, но и в муках самой жестокой борьбы за свет, а главное – в воскресении Господнем, в котором залог окончательной победы над всяким злом. Христианская жизнь есть драма, а не редкая трагедия, потому что она есть борьба. Причина же борьбы в том, что душа человеческая открыта не только для светлых, но и для темных сил. Другая причина – ослабленность человека первородным грехом и, наконец, данное человеку свобода выбирать между добром и злом. Возможность для человека творить зло и тем самым вызывать все ужасные его последствия нередко порождает мучительное недоумение, а то и прямые сомнения в благости Бога или даже в его существовании. Если Бог благ, Он не может допустить зла, а если Он его допускает, значит, Он не благ или не всемогущ, а потому и не Бог, или просто Его и нет. Ответ отца Иоанна Кронштадтского на этот лукавый навет, что будто бы данная человеку свобода выбора между добром и злом, делает самого Бога виновником зла, был приведен уже в одной из предыдущих глав. Отец Иоанн признавал свободу неотъемлемой чертой образа Божия в человеке, без которой невозможно никакое совершенство. Но не ограничиваясь этим, он утверждал, что любовь Бога к людям столь безгранична, что за возможность неправильного пользования человеком его свободой и за его падение Бог платит крестную смертью своего сына. Об этой высочайшей тайне любви Бога к человеку Отец Иоанн Кронштадтский говорит так. «Винят Творца. Зачем Бог не сотворил нас так, чтобы мы не могли падать и делать зло? Не тем ли больше Его надо признать благим, что Он дал нам этот дар, не поколебавшись неблагодарностью? И не доказал ли Он, самым делом безмерной любви Своей в даровании нам свободы, когда по падении нашим Он послал в мир Сына Своего Единородного и отдал Его на страдание и смерть за нас. и так опасность свободы и неистовство зла побеждаются безмерной жертвой всесовершенной любви. Даже когда любовь не встречает противоборства, Она выражается в самоотдаче и в жертвенности. Когда же зло противится ей, самопожертвование обращается в драму или трагедию. В грешном мире любовь постоянно распинается. Как это только что было показано, отец Иоанн, конечно, знал об этом, и потому книга его отразила не только светлые стороны христианской жизни, но и весь ее драматизм, обусловленный наличностью узла говорится в ней и о самом зле и о кузнях его носителей о действии злых духов на душу человеческую у отцаанна кронштадтского не меньше слов чем о светлых силах за каждым почти злым или нечистым движением души видит он действие злого духа это действие распознается преимущественно по тому мучительному духовному состоянию, которое оно вызывает. Человек, еще не вкусивший сладости истинного добра, не чувствует, не сознает в полной мере этого мучительства. Но для людей, таких как отец Иоанн, невыносимое и малейшее уклонение сердца ко злу. Выше было уже приведено немало слов его о мучительстве греха. Остается привести теперь его слова о том, как замучительством греха узнается злой искуситель. «Когда дьявол в сердце, — пишет он, — тогда необыкновенная, убивающая тяжесть и огонь в груди и сердце. Душа чрезвычайно отеняется и омрачается, все ее раздражает. Слова и поступки других криво толкует и видит в них злоумышление и порывается на мщение». «Бывают дни, когда злой дух меня тревожит». В этом отрывке, заканчивающемся стихотворной цитатой, нельзя в особенности не обратить внимание на то, что злой дух криво толкует слова и поступки других людей, иначе говоря, что он клевещет. Это заставляет вспомнить, что самое слово «дьявол» означает «клеветник». Согласно свидетельству отца Иоанна, в котором он сходится со многими отцами церкви, злой дух, кроме того, по сущности своей, чужой для нас, в противоположность Богу, ангелам и святым, и не только чужой, но и враг. Осознание этого может помочь и в самой борьбе с грехом. «Когда в сердце твоем возгорится злоба против кого-либо, — пишет он, — Тогда поверь всем сердцем, что она — дело действующего в сердце дьявола. Возненавидь его и его порождение, и она оставит тебя. Не признавая ее за что-то собственное, не сочувствуй ей. Испытано. Также руководствуйся и относительно других. Надо сердечно молиться Богу о всех людях, подверженных страстям. В них действует враг. Среди многих свойств духа злобы отец Иоанн Кронштадтский отмечает не раз еще одно основное, а именно то, что он дух раздора, что он разъединитель. «Господь для блага разумных тварей хочет всех соединить», — пишет он, «а дьявол старается всех разъединить, расчленить». В семействах, в селениях, в городах, в государствах, в религиозных обществах. Восстанавливает исповедующих одно исповедание на последователей других, и особенно дышит яростью на исповедующих веру православную, как на истинную Церковь Божию, воздвигая на них разные гонения. А вот слова, в которых заключается и общая характеристика зла и его невидимых носителей. «Надобно на всем нам уразуметь умыслы против нас, врагов бесплотных, мудрых на зло и прельщение к греху. Эти умыслы таковы. Осквернить человека, растлить душу и тело, охладить к Богу и ближнему или отчудить от Бога и друг от друга, отвратить от любви святой и всякой добродетели, возмутить душу, связать её и взять в плен, восстановить против Бога и церкви, уподобить себе и навеки вринуть в ад. Относительно самой сущности зла и его мрачных носителей-демонов надлежит пояснить следующее: Сам Господь Иисус Христос сказал, что дьявол есть человеко-убийца от начала, что он лжец и отец лжи. Зная это, святые учителя церкви развили учение, что зло и его носитель при всей своей силе все же имеет не самостоятельное, а только паразитарное существование, так как Бог зла не сотворил. Зло есть извращение настоящего, Богом сотворенного бытия, прирожение, болезнь, минус и мнимая величина, ложь, клевета, фантазия, мечта. В этом смысле зло и чуждо нам, а перед истинной жизнью в Боге, перед лицом Божиим и бессильно. Отец Иоанн Кронштадтский, духовный опыт которого столь однороден с опытом святых отцов, Следующим образом выражает подобное же учение о зле. Бог есть жизнь, Он даровал всему бытие и жизнь. Он есть сущий вседержитель, ибо от Него все и им все поддерживается. Его единого сущего и дознаем. Дьявол есть смерть, потому что произвольно уклонился от жизни Бога. И как Бог есть сущий, так Он, дьявол, по причине совершенного отпадения от сущего, есть виновник несущего, виновник мечтания, прелести, ибо истинно не может ничего привести в бытие Словом. Он есть ложь, как Бог есть истина. В заключении к сказанному здесь о темном мире Нельзя еще не добавить, что, хорошо сознавая всю опасность, всю беспощадность зла, отец ан Кронштадтский никогда не забывал всемогущество божественного милосердия. В нем видел он и причину попущения Богом самого зла. «Не испытаешь на себе действий злых козней духа злого», — пишет он, например, — «не узнаешь и не почтишь, как должно» благодеяний, даруемых Тебе духом благим. Не узнаешь духа убивающего, не узнаешь и духа животворящего, не узнаешь сердечно и спасителя-жезнодавца. Открытая не только для Бога и светлых сил, но и для воздействия духов зла, душа человеческая стала полем брани для добра и зла. «Жизнь наша на земле — война, непрестанная война», — говорит отец Иоанн, «ибо непрестанно воюют враги через бесчисленные наши страсти. Почти каждую добрую мысль, каждое доброе чувство я должен отстаивать борьбой», — пишет он в другом месте. А вот слова его, исполненные уже настоящего драматизма. Какая разбойная ватага, страстей лукавых, Во мне действуют рано и поздно, Утром и вечером и днем, да и ночью, Еще в разных грезах. Какой вертеп мысленных разбойников моя душа, Как растленно мое сердце, Как искажен во не образ Божий, Какая война мне предстоит со своими страстями, «Господи, сердцеведче, Ты помоги мне всей войне, всесильный вождь своих воинов. Без Тебя не могу творить ничего». Всё сказанное в настоящей главе касалось преимущественно опасностей, которыми нам угрожает зло, но еще не самого зла в нас действующего. Опасность это называется искушением. Сама по себе, как бы она ни была велика, она решающей силы не имеет и обретает ее потому, что человек рождается уже расположенным к греху. Христианин в таинстве крещения получает способность преодолевать эту дурную предрасположенность или власть первородного греха, чем его положение значительно облегчается. Но безгрешных людей все же нет, и каждый человек грешит с малых лет, и потому некоторая ослабленность грехом всегда остается, и даже после крещения человек не может устоять против греха без помощи свыше. Она подается ему многообразно, в особенности же через Слово Божие и таинство покаяния и причащения. Тем не менее полное освобождение от грехов есть задача всей жизни – И человек до конца дней своих живет под угрозой не только со стороны внешних искушений, но и со стороны своей ослабленной грехом природы. Почему, по словам отца Иоанна, грех непрестанно льстит, влечет к себе, насилует душу, губит всякий час. Но что же такое грех? Грех — это не злой дух и не зло, как искушение а зло осуществляемое или уже совершенное. Если злой дух хочет, как это видно из вышеприведенных слов отца Иоанна, осквернить человека, растлить, отчудить от Бога и друг от друга, отвратить от любви святой, возмутить душу, взять в плен, вринуть в ад, то через свои грехи человек сам все это уже осуществляет. Вот как отец Иоанн описывает разностороннее действие греха. Грех прежде всего есть беззаконие по писанию. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 4. То есть нарушение закона Божия, данного человеку. И прежде всего законы любви к Богу и к ближнему. И восстание против Бога, против себя самого извращение и осквернение в нас образа Божия, гнусная нечистота души, удаляющая ее от Бога, источника жизни, адская тьма, нравственный хаос, расслабление сил душевных и телесных, потеря душевного тихого пристанища, которое есть Бог. Грех есть вольный недуг и болезнь души, и если грешник не раскаивается, и смерть временная и вечная. В последнем чрезвычайно насыщенном отрывке содержится почти все, что можно сказать о грехе, но для читателя, в особенности мало знакомого с религиозной литературой, нельзя ограничиться этим кратким итогом и необходимо ознакомиться хотя бы с некоторыми изречениями отца Иоанна, определяющими основные свойства греха в отдельности. Прежде всего, по его словам, грех есть единственное ужасное несчастье, так как все другие несчастья служат или к очищению греха, или к наказанию, или к вразумлению. Почему же грех есть единственное ужасное несчастье? Потому что, Грех может нас, согласно другому его слову, навеки разлучить от Бога, источника жизни и блаженства, и здесь, на земле, разлучает нас от него. Поэтому же грех есть нарушение основной цели, основного смысла жизни, так как задача нашей жизни – соединиться с Богом, а грех совершенно препятствует этому. Вследствие этого грешить – великая невыгода и безумие. Грешник, неповинующийся повинующийся законам Божиим, законам любви и мира, есть изверг Божие творение, которому не место в мире, вот отчего ему тесно. Его преследует Бог, его собственная совесть, все творение. Так как Бог есть любовь и жизнь, то грех против Бога, тем самым есть грех против любви и жизни. Почему нельзя не понять и утверждение отца Иоанна, что всякий грешник есть расслабленный, и что, по его словам, грехи и страсти разрушают здравие души и тела, а победа над страстями доставляет небесное спокойствие душе и здравие телу? Из этого, естественно, следует и то, что грех есть яд. «О, какой ужасный яд — грех для души бессмертной!» — пишет отец Иоанн Кронштадтский. «С какой палящей сокрушительной силой разливается он по всем внутренностям и составам телесным!» «А между тем что же? Братья, смертельным ли ядом забавляться? Огнем ли играть?» «Дальнейший вывод напрашивается сам собой. Грех — есть жало смерти» смерть Вот одно из многочисленных слов отца Иоанна Кронштадтского об этом. Сколько страстей в одном сердце. Сколько источников смерти. Каждая страсть — источник смерти. Как нарушитель закона жизни, закона любви, грех есть и уродство. «Всякий грех уродует, искалечивает душу», — говорит отец Аан. Видевший своим духовным оком, как во всем мире просвечивает верховная божественная красота, и, знавший, что сильнее всего эта красота, отпечатлевается в духовном облике праведного богообразного человека. Он особенно чувствовал именно уродство и безобразие греха. «Как нелепая и противоестественная злоба и ярость», — пишет он. «Посмотрите на лицо Кроткого, как оно прекрасно, а взгляните на лицо человека гневливого. Его лицо беспокоено, мрачно, безобразно». Любой грех, кроме того, неотделим от всего человека и всей его жизни, но, разливаясь по всем суставам, он, по словам отца Иоанна, Едва ли не всегда есть зародыш семя другого греха, другой погрешности. Плевелы плодовиты. Подобно святым отцам церкви, дававшим целую классификацию грехов и открывшим ряд законов, из которых видно, как одним грехом вызываются другие, отец Иоанн записал немало своих наблюдений, касающихся этого вопроса. Вот для примера самые простые из них. Скупость производит опустошение любви и поселяет ненависть к взимающему или похищающему наше достояние. Дьявол через плоть нашу и вообще через вещественность действует на нас ко вреду нашему, через лакомство он разжигает наши страсти. Отец Иоанн постоянно напоминает нам что богообразный дух человека есть простая целостная сущность и что поэтому, согрешая в одном, он весь предается греху. «Душа наша – простое существо», – пишет он, «потому она не может в одно и то же время любить Бога и, например, деньги, пищу, питье». Душа проста и едина как взыграться душе Духом Святым, когда мы заняты непрестанными играми и увеселениями земными, суетными. Поэтому всякое падение есть всецелое падение и влечет роковые последствия. Одно из них — это дробление, разложение внутреннего мира человека. Вместо единой любви или обращенности к Богу которая отнюдь не исключает бескорыстной любви ко всякому творению. В душе возникает борьба различных отдельных стремлений, и человек становится тем, чем он особенно стал сейчас. По выражению одного современного французского писателя, нынешний человек по внутреннему содержанию – ходячая гражданская война. Впрочем, как об этом писал еще сам апостол Павел, И, как это видно из многих приведенных здесь слов отца Иоанна, даже и стремящийся к Богу верующий человек не сразу может восстановить в себе утраченную цельность и гармонию и до поры до времени иногда долго страдает внутренним разладом. «Дивно дело», — пишет отец Иоанн, — «тот же человек, который благоговеет перед Творцом, и видит его творение в прекрасном, восхитительном виде, и бывает полон удивления и любви, и благоговения перед ним. Бывает способен и к низким, нечистым, греховным, лукавым помыслам и чувствам, и может воображать в уме самые нечистые скотские вожделения и наслаждения и глубоко оскверняться в своих помыслах и чувствах. Что за противоречие? какой подвиг душевный непрестанно предстоит для тебя. Сидеть, сложа руки, нельзя, иначе грех одолеет и победит и подвергнет вечному плену, стыду и муки. Подобно древним учителям церкви и многим духовным писателям вообще, отец Иоанн немало говорит еще о самом возникновении зла, о первом грехопадении ангелов и человеков, так сказать, о генезисе греха и об основном главном грехе. В этом вопросе своими словами он подкрепляет общую всехристианскую традицию. За первогрех, за основное зло или искажение в сотворенном Богом стройном гармоническом мире он считает гордость, самолюбие или некоторое перемещение интереса, внимания от Бога к самому себе. «В минуты прислушания заповеди Божией в раю человек отпал вольную волею от любви Божией», пишет отец А. Кронштадтский, «и перенес извращенную любовь на самого себя, самолюбие, эгоизм, и на предметы земные, и в сердце не оставил места для Бога, которого следует любить всем сердцем, всем существом, По учению отцов церкви, дух ангелов и человеков, чтобы жить, должен постоянно быть открыт для Бога, для любви. Любовное, бескорыстное созерцание Бога, а в нем всякого творения, и дает естественное содержание духовной жизни. Дух человеческий или ангельский – это как бы пустой сосуд, который должен быть наполняем божественной любовью. Но сотворенному духу дана и другая возможность — залюбоваться самим собою, полюбить более всего другого, самого себя. А это значит, в конце концов, не что иное, как полюбить пустой сосуд, пустоту и замкнуться в самом себе. Пушкин однажды выразил это очень метко в шутливой форме. «Тот самый человек пустой, кто весь наполнен сам собой». Самолюбование, самолюбие, эгоизм, замыкая человека в нем самом, как бы в зеркальной тюрьме, отрывая его от источника жизни и любви, Бога, приводит к страшному внутреннему одиночеству и опустошению. Но духовная природа, как и физическая, не терпит пустоты, и, утратив возможность заполнить пустоту истинным содержанием, которое может дать только любовь, Опустошенный Дух стремится заполнить ее содержанием иллюзорным, неистинным, некоторыми суррогатами. Отец Иоанн Кронштадтский говорит об этом так. «Человеческое сердце боится пустоты. Если мы выселили из себя доброго Духа, его место займет злой Дух, но пустым сердце оставаться не может». Вместо Бога человек начинает тогда поклоняться идолам, кумирам. Отсюда все страсти человека и убийственная ненасытность страстей, так как ничто заменить Бога и бескорыстной любви не может. «Один Бог может удовлетворить жажду души», — пишет отец Аан. И в другом месте. Блаженство в Боге и от Бога. Вне Его не может быть блаженства. Там только тираническое владычество страстей. Но корень всякого зла есть самолюбивое сердце, от самолюбия или чрезмерной незаконной любви к самому себе проистекают все страсти. Человек, работающий страстям своим, по другому слову отца Иоанна, есть идолопоклонник. Его страсти — его идолы, кумиры и стуканы, И он есть самый истукан, по слову святого Андрея Крицкого. Ту же мысль, что страсти как бы порождаются пустотой, вызванной отступлением от Бога, отец Иоанн Кронштадтский иногда выражает в применении к какой-либо отдельной определенной страсти. «Отчего происходит жадность к вину?» – пишет он от того, что христиане не имеют спасительной жажды божественной благодати. Жажда своего спасения прогнала бы всякую жажду вина и вообще чувственных удовольствий. Имеются у него и яркие строки, а не на страстей, вызванной тем, что никакая страсть не может утолить жажды Бога. Свойство греха ужасная придирчивость, алчность, искание всевозможных поводов к греху. Таково свойство сладострастия, блуда. Через зрение, осязание, слух, воображение, воспоминания человек страстный готов на всякий блуд. Таково же и свойство злобы. Злой человек готов ко всему придраться в своих домашних, подчиненных, слугах, Взглянул он кто-нибудь неладно, сказал неладно, повернулся неладно. Придирается злой человек и сам себя мучит и других. Такова же горячка и бешенство сребролюбия. Сребролюбец готов бы всех и все переделать, превратить в деньги, всех и все продать и перепродать. Что еще сказать о пьяной горячке? Пьяница готов все превратить в любимую им водку. Из этих слов достаточно ясно видно, что отличает всякое страстное влечение от истинной любви к Богу и всякому Божьему творению. Истинная любовь, даже просто истинное любование, созерцание, интерес, бескорыстны, а страсти корыстны. Одержимой какой-либо страстью, хочет все превратить только в средство для удовлетворения ее. А все, что есть только средство, уже перестает быть для человека настоящей ценностью, имеет только приходящее, временное значение. Считать же только за средство живое существо, значит смотреть на него как на бездушную вещь, которую по использовании можно и выбросить. В конце концов, это значит именно не любить по-настоящему и даже губить и убивать. В этом сказывается жестокая губительность всякого греха. Об этом страшном свойстве всякого греховного влечения отец Иоанн свидетельствует в нижеследующих словах. «Когда человек к человеку чувствует плотскую любовь, тогда исчезает в сердце человека истинная любовь, и другой человек как бы обращается в бездушную лакомую вещь. Такое превращение всего окружающего в средство удовлетворения страстей делает жизнь пустой, но опасной игрой, и это есть тоже еще одно последствие греха, на которое он указывает. Жизнь наша — детская игра — пишет он, «только не невинное, а греховное, потому что при крепком уме и познании цели своей жизни мы не брежем об этой цели и занимаемся делами пустыми, бесцельными. Мы забавляемся пищей и питьем, лакомись вместо того, чтобы употреблять ее только для необходимого питания тела. Мы забавляемся своими душевными дарованиями, умом, воображением, словом, употребляя их только на служение греху и суете мира сего. Мы забавляемся хорошими лицами человеческими или прекрасным и слабым полом. Мы забавляемся временем, которым надобно мудро пользоваться для искупления, приобретения им вечности. Мы забавляемся, наконец, сами собою, делая из себя какие-то кумиры. Напротив, истинно любящий видит в другом не средство для себя, а бесконечно ценное, равное с ним и в какой-то мере неприкосновенное и всегда живое существо. «Люби всякого человека, как самого себя», — пишет отец Аан, — «потому что он есть другой ты, почему и называется другом в заповеди Божией». Исход, глава 20, стих 15 Мало того, в другом, особенно по Боговоплощении, христианская любовь видит самого Христа. Помни, что Господь в каждом христианине. Когда приходит к тебе ближний, имей к нему всегда всякое уважение, ибо в нем Господь, который через него часто выражает свою волю. Истинная любовь, как это уже было видно из предшествующих глав, видит не только в человеке, но и в других творениях отблеск божественной жизни, единую живую красоту, которую боится нарушить. «Всякое дыхание, — сказано, да — дохвалит Господа, — пишет он, потому что и оно от Духа Божия, хотя и не причастно разуму и свободы. Поэтому всякую тварь надо беречь, — не бить, не изнурять ее. Блажен, еже и, и скоты милует. Настоящая любовь даже и в неодушевленном мире видит не одни средства, а прозревает нечто ценное, живое. Многие святые проявляли крайне бережное отношение ко всем неодушевленным предметам и стихиям и, по примеру самого Христа, обращались к ним с живыми словами, И потому, вероятно, стихии и повиновались им. При свете истинной любви еще более очевидными становятся тиранство и жестокость греха. Она сказывается не только в отношении окружающих грешника людей, но и самого согрешающего. Грех лишает его свободы, делает его своим рабом. Это следует осознать как можно более полно – иначе не понять всего истинного значения христианской свободы, которая была так дорога отцу Иоанну, о чем было сказано немало в предыдущих главах. Желая весь мир сделать как бы только средством для угождения себе, грешник в конце концов и сам становится средством, игрушкой своих собственных страстей и скрытых за ними демонов. Разумеется, самые сильные, самые глубокие слова об этом можно найти в священных книгах Нового Завета, но раскрытию этих истин посвящаются и аскетические труды отцов церкви, и, конечно, к этой теме неоднократно возвращается и отец ан Кронштадтский. «Грех берет человека в плен обманом, лестью и насилием», — пишет он, — принуждая к греху. Грех — величайший мятежник и тиран лютейший, и убийца души телес. Все это дает повод отцу Иоанну обратиться к человеку с таким вопросом. Человек, называющийся христианином, скажи мне, кем ты хочешь быть, пленником или свободным? У тебя свобода ложная, извращенная. Свобода гибельная, безумная, нелепая, срамная. Будь ты свободен действительно, но не для угождения сладострастной и многострастной плоти. Можно предположить, что человеку, поверившему духовному опыту таких людей, каким был, например, отец Аан Кронштадтский, и в особенности самому, причастному хотя бы в малой мере такому опыту, Нетрудно ответить на поставленный вопрос. Такой человек знает вместе с отцом Иоанном, что зло сильно борет человека и нудит на зло, а добро привлекает к себе свою нравственную красотою, миром душевным, свободой духовной. Необходимо еще сказать, что, по словам отца Иоанна Кронштадтского, Грех страшен также тем, что он заразителен и, кроме того, передается по наследству. Страсти по духовному устроению заразительны, например, злоба. «Уничтожь в себе страсти к брату, уничтожишь и в нем», — пишет он. И еще. Воздерживаться от страстей нужно особенно будущим супругам, потому что страсти переходят с рождением и к детям. Еще нельзя не отметить, что грех есть отпадение от церкви, грех против нее как высшего единства в любви. Об этом нет надобности приводить свидетельство отца Иоанна, так как это вытекает из всего сказанного уже выше. В заключении, и может быть это самое горькое и страшное, что можно сказать о грехе, Грех есть соучастие в распятии Христа или новое его распятие. Каждая страсть, действующая в нас ко вреду ближнего или к его соблазну, есть вторичное каждым из нас распинание Сына Божия. Зло, причиняемое ближнему, причиняется и самому Христу, коего Он член. При такой общей подверженности греху, при такой его заразительности и при тех всю новых и новых ранах, которые, согрешая, мы наносим друг другу и самому Господу, темным, страшным становится весь мир. «Виноградный сад, насажденный Господом», — восклицает отец Аан. «Господь ждал от него гроздов сладких, а он, виноград» превратился в тернии. Терновый венец на главе Спасителя — знамение греховного терния, которым наполнилось человечество. Тринадцатая глава. Отец Иоанн о борьбе за свет. В предыдущих четырех главах было изложено, за что и с кем, согласно записям отца Иоанна Кронштадтского, ведется постоянная невидимая брань или духовная война. Теперь надлежит сделать обзор того, в чем он видит главные средства этой борьбы, и, наконец, в заключении приоткрыть, в чем помимо нее выражается богочеловеческая жизнь в обычной повседневности. Важно всегда помнить, что «богообщение» — не есть только удел святых, но составляет сущность всякой христианской жизни на всех ее ступенях. И самая духовная борьба также включается в эту богочеловеческую жизнь. Она ведется с помощью Божией в непрестанном общении с Богом. Но по мере духовного возрастания человека голос Божий становится более внятным для него, и наряду с отрицательной задачей борьбы со злом Ему яснее становятся и цели положительные, как и в чем, например, помогать людям, как прославлять Бога. Первым средством духовной войны надо признать внимание к своему внутреннему миру, умение различать в себе хорошее и дурное, и старание избавиться от последнего. Отцы церкви считают это дело искусством из искусств и наукой из наук, Эту духовную бдительность или контроль над своей душой они называют трезвением или внутренним деланием. О необходимости знать свой внутренний мир и очищать его у них есть незабываемые слова, например, древнего подвижника Исаака Сирина. «Кто сподобился увидеть самого себя, тот лучше сподобившегося увидеть ангелов». или «восчувствовавший свои грехи, лучше того, кто воскрешает мертвых». У отца Иоанна Кронштадтского тоже имеется немало слов об этом. Вот некоторые из них. «У людей, старающихся провождать духовную жизнь, бывает самая тонкая и самая трудная война духовная. Надо бы на каждое мгновение быть оком светлым, чтобы замечать втекающие в душу помыслы от лукавого и отражать их. Следи за своим сердцем всю жизнь и присматривайся, что препятствует к соединению его с Всеблаженным Богом. Это да будет наука из наук. Об этом сказывается мое сердце, то соединяющееся с Богом, то отторгаемое от Него. Береги сердце свое, особенно в том смысле, чтобы не допускать до него земных страстных вожделений, ибо одно мгновенное вожделение оскверняет душу и разлучает от Бога. Желая подбодрить нас в этом деле, он ставит нам в пример святых. Святые всю жизнь трудились над очищением сердца и очистились от всякой скверны, и сделались храмом святаго духа для познания своего внутреннего мира не обязательно полное удаление от мира хотя каждому и необходимы минуты уединения когда без помехи можно проверять себя перед лицом Божиим. нередко именно встречи и общение с людьми помогают самопознанию на людях иногда более всего обнаруживается для человека что таится в его душе Хотите узнать себя, наблюдайте за собою, с каким духом вы встречаетесь с вашими сослуживцами, особенно с подчиненными, или с протягивающей к вам руку свою нищетою, пишет отец А. Кронштадтский. На основании именно таких соображений с древних времен для монашеского самоусовершенствования признавались ценными не только отшельничество, но и общежительные монастыри. Тем не менее, при всех формах духовного самоконтроля, почти каждый человек способен забываться настолько, что лишь согрешив, он в состоянии спохватиться и опомниться. Тогда в особенности обнаруживается, что дело трезвения и покаяния невозможно без помощи Божией. «Что, если бы нам не было даровано предваряющей благодати Божией?» — пишет отец Аанн. Если бы она не обнимала, вдруг неожиданно после содеянных грехов всего существа нашего и сама не располагала его к покаянию и слезам. Редкий, редкий, кто мог бы избавиться от бремени грехов. По учению отцов в церкви грех начинается не сразу. Сперва являются непроизвольные представления о каких-либо искушающих действиях, событиях, лицах, предметах. Эти представления называются отцами церкви, помыслами или прилогами. Их появление, если они даже очень дурны, не есть еще грех. Они появляются независимо от воли человека и вызываются внутренними или внешними причинами, например, воспоминаниями, состоянием организма, или же встречными обстоятельствами, обстановкой, влиянием людей и злых духов. После появления помысла следует внимание к нему. Если оно имеет целью распознать, каков помысел, это не только безгрешно, но похвально. Это и есть то внимание трезвения, которому призывает Церковь. Но если внимание задерживается на впечатлении, уже опознанном как дурное, чтобы усладиться им, то это уже начало греха. Учители церкви называют такое состояние сочетанием с помыслами. Далее может последовать уже более длительное усложнение дурным помыслом, в котором начинают участвовать различные чувства человека, например, зависть, гнев, злорадство, сладострасти. Наконец и воля склоняется на греховный поступок, и вот совершается грех. Раз уже случившийся грех легко повторяется, а повторяемый образует привычку, а это уже страсть или порог. По учению отцов в церкви, проверенному многовековым опытом, нужно бороться с грехом при самом его зарождении. Как только непроизвольные представления, помысел или прилог, опознаны, как дурные, их надо тотчас же гнать, отсечь, выбросить из сознания. Гораздо легче это сделать именно в начале. В каждый последующий момент, когда уже задеты чувства и воля, борьба труднее. Победа же над страстью и пороком может потребовать очень долгих и крайне мучительных усилий. Отец Иоанн Кронштадтский, воспитавшийся на чтении святых отцов и с юных лет, несомненно, на практике ведший борьбу с помыслами, настаивает постоянно на этой необходимости вести борьбу при самом начале искушения. «Одно мгновенное движение сердца к греху — есть грех. Грех в самом начале должен быть сокрушаем», — пишет он в одном месте, — «а в другом Не тогда должно спасать дом от пожара, когда огонь уже всюду распространяется в нем, а тогда, когда пламя только что начинается. Так и с душой. Душа, дом, страсти, огонь. Самое отсечение дурного помысла, будь то помысл тщеславия, обиды или какой-нибудь нечистый помысел, заключается преимущественно в отвлечении внимания от него, или перевода внимания на другой, более высокий предмет. Но такая прямая борьба не всегда удается, так как внимание к помыслу, даже с целью его изгнать, способно повысить греховный интерес к нему. Борьба эта трудная, поэтому и называется она искусством из искусств. Самый верный способ борьбы, как это уже видно из сказанного, есть немедленное призывание помощи Божией, то есть молитва. «Нам нужен всякую минуту, сильный помощник против греха», — пишет отец Аан. «Именно нужен Спаситель Христос Бог, Который для того и пришел к нам воплоти, Чтобы всегда спасать нас, помогать нам, Защищать нас от врагов и грехов наших. Поверь в Него и ради призывания имени Его». В другом же месте он говорит еще так. «Грех силен» но Господь сильнее. Грех быстр на уловление и гибель, но Господь быстрее на спасение наше. Молитва — это основа не только борьбы со злом, но и всей христианской жизни. Вначале необходимость ее вызывается нуждою в постоянной помощи Божией, а на вершинах жизни во Христе — желанием неустанного словословия, так как очищенное духовное око во всем видит торжество божественной славы. Пожалуй, не менее чем половина книги отца Анна есть свидетельство о молитве, которое нередко переходит само в настоящее молитвословие. Удивляться ли этому, когда отец Иоанны прославился более всего силой своей молитвы? Слова его о молитве особенно вдохновенны, и поэтому очень труден их выбор. У него имеется не только указание о том, как молиться, но и свое особое богословие молитвы, тесно связанное со всем его миросозерцанием. Исходя из того, что второе лицо Пресвятой Троицы, Сын Божий, есть Бог Слова, Логос, отец Иоанн Кронштадтский придает исключительно важное значение и Слову Человеческому — в особенности слову молитвы. Так как сотворенный по образу Божию человек есть и образ предвечного, высшего творческого слова, то и слово человека может и должно обладать действенной силой. «Помни, что в самом слове заключается и возможность дела», пишет отец Аан. «Только веру твердую надо иметь в силу слова», В его творческую способность у господа неразлучно со словом дело так и у нас должно быть ибо мы образ слова и слово при то есть подлинно соединилось с нами через воплощение обожив нас приняв в причастники божественного естества чтобы легче уяснить мысль отца иоанна кронштадтского Надо понять, что греческое «логос» может быть не вполне точно передается славянским или русским словом. «Логос» — это не только слово как словесный знак, но и самое понятие или смысл и мысль этим знаком выражаемы. У Тютчева есть очень интересное стихотворение «Селенциум» — «Молчание», в котором говорится, что мысль изреченная есть ложь. Ничего подобного нельзя сказать и помыслить в отношении божественного предвечного слова, логоса. Бог-слово во всей полноте выражает мысль Бога Отца, и есть до конца истинное Его Слово и Слово-Истина. Здесь невозможно никакое противопоставление формы и содержания. Поэтому Бог-слово, Сын Божий, есть творческое Слово. Слово, творящее жизнь, слово жизни. В нем вся мысль, вся жизнь отца. Вот почему и человеческое слово, по словам отца Иоанна Кронштадтского, имеет или может иметь необыкновенную силу. Что тверже, неизменнее и могущественнее слово. Словом мир сотворен, пишет он. И однако мы, грешные, обходимся со словом так легкомысленно, небрежно. Не вспоминаем мы, что словом мы можем творить чудеса жизни, например, на молитве, в проповедях, при совершении таинств. Христианин, помни, что слово — начало жизни. Аудиокнига представлена порталом «Предание.ру». Продолжение в следующей части или на портале предания.ру